Воспользуешься ли в нужде зарытым золотом, но не неизвестно наказание за бесчеловечные нравы. Когда при бесчисленных выдумках не мог ты расточить богатство, тогда скрыл его в землю. Страшное же безумие копаться в земле, пока золото еще в рудокопне, а когда оттуда вынуто, опять прятать в земле. А потом думаю, бывает и то, что зарывая богатство, зарываешь с ним вместе и сердце. Ибо сказано где же бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. А если и сожительница твоя, женщина богатолюбивая, то двойная болезнь. И прихоти она воспламеняет, и злостолюбие увеличивает, и раздражает суетные пожелания, придумывая какие-то драгоценные камни, жемчуги, изумруды, яхонты – употребляя золото, то кованое, то тканное, и усиливая болезнь глупостями всякого рода, потому что не по временам только занимаются этим женщины, но дни и ночи проводят в заботах о сём. И тысячи каких-то ласкателей, угождая их пожеланиям, приводят красильщиков, серебряников, мироваров, ткачей, набойщиков, ни на минуту не дают вздохнуть мужу, мучая его непрестанными своими приказами. Но удовлетворение женских пожеланий не станет никакого богатства, хотя бы оно текло реками, когда им захочется иметь у себя привозимое от варваров мира, как масло с рынка, морские цветы, раковины, морское перо и в большем еще количестве, нежели овечью шерсть. А золото, служа оправой драгоценным камням, составляет у них убор то на челе, то на шее, то в поясах или оковывает собою руки и ноги ибо златолюбивым женщинам приятно носить на руках оковы, только бы оковывало их золото. Поэтому когда позаботиться о душе человеку, который услуживает женским пожеланиям? Как от бури непогод тонут непрочные корабли, так от худых наклонностей жен гибнут немощные души их сожителей. А богатство, расточаемое на столько предметов мужем и женою, которые превосходят друг друга в изобретении суетных трат, естественным образом не имеет уже никакого случая перейти к посторонним. Но на что же обратить богатство? Облечешь ли себя в многоценную одежду? Для тебя достаточно будет хитона в два локтя. Прикрытие себя одной одеждой удовлетворит всем нуждам в одеянии. Но ты станешь употреблять богатство на роскошный стол? Одного хлеба довольно, чтобы наполнить чрево. Скажи мне, к какому выгоднейшему употреблению служат серебряные ложи и серебряные столы, постели и седалища из слоновой кости? Между тем, как ради их богатство не переходит к бедным, хотя они тысячами стоят у дверей и оглашают их всяким жалобным голосом. А тебя не трогает страдание. Ты не хочешь зайти в чувствование природы. Этого несчастного угнетает голод, а ты медлежь и смеешься, способствуя к тому, чтобы продлилось его бедствие. Он у свою предлагает тебе ценную за пищу, а у тебя не только не цепенеет рука, собирающая подать с таких несчастий, но даже ты еще домогаешься большего и стараешься, как бы взяв больше, дать меньше, чтобы для этого бедняка несчастье его сделать во всех отношениях более тягостным. Ни слезы не возбуждают в тебе жалости, ни воздыхания не смягчают сердца. Ты непреклонен и неприступен. Во всем видишь золото, везде представляешь золото. О нем грезишь и во сне, о нем думаешь и во время бодрствования. Как сумасшедшие в припадке бешенства, недействительные видят вещи, но представляют, что производит в них болезнь, так и у тебя душа, одержимая сребролюбием, во всем видит золото, во всем видит серебро. Приятнее тебе смотреть на золото, нежели на солнце. Ты желал бы, чтобы все превратилось в золотой состав, и как только можно, придумываешь к тому способы. Чего не приводишь в движение ради золота. Хлеб у тебя делается золотом, вино седается в золото, и шерсть обращается у тебя в золото. Всякий торговый оборот, всякая выдумка приносят тебе золото. Золото само себя рождает, размножаясь через рост. В тебе нет сытости, не видно конца по желанию. Детям, когда они жадны, нередко позволяем без меры есть, что они особенно любят, чтобы с лишним пресыщением произвести отвращение. Но не таков коростолюбец. Чем более он присыщен, тем большего желает. К десяти талантам стараешься приложить другие десять, а когда стало двадцать, домогаешься еще двадцати. И непрестанно прилагаемое не останавливает стремление, а только разжигает желание. Как для упивающихся прибавление вина служит побуждением к тому, чтобы пить, так вновь разбогатевшие, приобретя много, желают еще большего постоянным приращением богатства, питая свою болезнь. И эта ревность не приводит их к цели, потому что не столько веселит то, что в руках, как оно невелико, сколько печалит то, что еще не у них, и чего, по их мнению, недостает им. Оттого душа их всегда снедается заботами, домогаясь большего и большего. Им надлежало бы радоваться и благодарить, что они достаточнее многих а они недовольны и мучаются, потому что не сравнялись с тем или другим, который их богатее. «Ад не скажет, да влеет» — книга притчи Соломоновых, глава 30, стих 16. И любостяжательный никогда не говорит «довольно». «Скажешь, кому делаю обиду, удерживая свою собственность?» «Скажи же мне, что у тебя собственного?»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 Излишнее предоставлял нуждающемуся. Никто бы не был богат, никто бы не был искуден. А ты, захватив все в ненаполнимые недра любостяжательности, думаешь, что никого не обижаешь, лишая его столь многих. Кто любостяжательен, не удерживающийся в пределах умеренности, а кто хищник, отнимающий всякого, что ему принадлежит? Как же ты не любостяжателен, как же ты не хищник, когда обращаешь в собственность, что получил только в распоряжение. Кто обнажает одетого, того назовут грабителем, а кто не одевает нагого, хотя может это сделать, тот достоин ли другого какого названия. Алчущему принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь, обнаженному одежда, которую сохраняешь в своих кладовых. Необутому обувь, которая гниет у тебя, Нуждающемуся серебро, которое зарыто у тебя. Поэтому всем тем делаешь ты обиду, Кого мог бы снабдить. Смотрись, человек, в природу богатства. Что тебя удивляет так в золоте? Золото – камень, серебро – камень, Жемчуг – камень, камни всякие из камней, Хризалит, аквамарин, агат, Яхонт, аметист, яшма. Это цветы богатства, и часть их кладешь ты в скрытность, а часть носишь на себе, тщеславясь блеском всех драгоценностей. Скажи, какая тебе польза вертеть руку, блещущую камнями? Какой любитель нарядов мог прибавить хотя один день своей жизни? Щадила ли кого смерть ради богатства? Миновала ли кого болезнь ради денег? Долго ли золоту быть селками для души, удою смерти, приманкой у греха? Долго ли богатство служить предлогом к воинам, ковать оружие, изощрять мечи? Ради его родные не знают естественных уз. Братья смотрят друг на друга убийством. Ради богатства пустыни питают в себе убийц, море разбойников, города ябедников. Кто отец лжи? Кто виновник ложных подписей? Кто породил клятва преступления? Не богатство ли? Что с вами делается, люди? Имение дано вам в пособие жизни, а не в напутие к злу, на искупление души, а не в повод к погибели. Желал бы я, чтобы отдохнул ты немного от дел неправды, дал время своему рассудку размыслить, к какому концу стремится попечение об этом. Есть у тебя такое-то число десятин обработанной земли и еще такое же число земли, заросшей лесом, горы, равнины, овраги, реки, луга. Что ж после этого? Не всего ли три локти земли самого ожидают тебя? Недостаточно ли будет тяжести немногих камней, чтобы сохранять жалкую плоть? Для чего трудишься? Для чего поступаешь беззаконно? Отрезвишься ли когда-нибудь от всего упоения? Будешь ли иметь здравый рассудок? Придешь ли в себя самого? Представишь ли пред своими очами Христово судилище? Чем оправдишься, когда обиженные станут вокруг тебя и возопьют на тебя праведному судьи? Что тогда будешь делать? Каких наймешь себе ходатаев? Каких представишь свидетелей? Как уверишь судью, не поддающегося никакому обману? Предстанешь один без друзей, один без помощников, Незащищаемый, неоправдываемый, постыжденный, печальный, унылый, всеми оставленный, не смеющий отверсти уст. Все восстанет против тебя. Лукавый сон злых твоих деяний окружит тебя. Ибо как за телом тень, так за душою следуют грехи, явственно изображающие ее дела». В этих своих заключениях великий святитель совершенно верно отметил ту громадную роль, которую играет богатство, и погоня за ним во всех отрицательных бурных явлениях нашей жизни. Если присмотришься внимательно к жизни человечества, не только современной, но и к жизни прошлых веков, то нетрудно убедиться, что алчность, преклонение перед золотым тельцом, страсть к наживе являются в громадном большинстве случаев Основной причиной наших бедствий и зол, как в частной, так особенно в общественной жизни. Грабежи, разбои, убийства, воровство, обманы, плутовство всякого рода, бесчестность и эксплуатация человека человеком и тому подобное – разве все это не есть результат основного мотива современной жизни – устроить свое материальное благополучие какими бы то ни было средствами? Невольно приходится согласиться с апостолом, что корень всех зол есть серебролюбие. Первое послание к Тимофею, глава 6 стих 10. В заключении припомним одну из дивных притчей Спасителя, говорящую о чете богатства и о том, как неразумно и недостойно человека стремление к нему делать единственной целью своей жизни.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 Глава 12, стих 15. Глава 14, стихи с 12 по 25. Перед нами развертываются последние страницы земной жизни Господа. Приближался еврейский праздник Пасхи и вместе с ним момент крестных страданий и смерти Спасителя. Как понятно и естественно его желание, в предчувствии близкой смерти, провести последние минуты вместе с любимыми учениками, в мирной беседе с ними встретить великий праздник и дать им последние наставления перед конечной земной разлукой. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания», говорит он в Евангелии от Луки, глава 22, стих 15. И вот он посылает двух учеников своих, Петра и Иоанна, приготовить все для праздника. Название праздника Пасха на еврейском языке, по объяснению святителя Григория Богослова, означает «прихождение», и дано этому празднику исторически, по причине бегства и переселения евреев из Египта в Хананею, а духовно – по причине прихождения и восхождения от Дольнего к Горнему и в землю обетования. Творение святителя Григория Богослова, книга пятая, слово 45, на Святую Пасху. Происхождение праздника связывается с историей тех казней, которые Господь навел на Египет, чтобы сломить упорство фараона и заставить его отпустить евреев.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 которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. Исход, глава 11, стихи с 4 по 6. В то же время евреям, находившимся в Египте, было дано такое повеление. «Скажите всему обществу сынов Израилевых».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 Скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. Исход, глава 12, стихи с 24 по 27. Грозные слова Божии исполнились. В назначенное время в полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской.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 Он не только отпустил евреев, но и принуждал их сам уйти скорее. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал им, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, «Мы все помрем». Исход глава 12, стихи с 31 по 33. Вот в воспоминании этого великого события, ознаменовавшего перелом в истории еврейского народа и начало новой независимой жизни в земле обетованной, евреи свято чтили праздник Пасхи, как повелел им Господь через Моисея. Тем более, что нарушение праздника и неисполнение его устава навлекало грозное прещение. Кто чист, и не находится в дальней дороге, и не совершит Пасхи, истребится душата из народа своего. Числа, глава 9, стих 13. По уставу, данному Моисеем, Левит, глава 23 и второзаконие, глава 16, пасхального агнца нельзя было заколать в жилищах. «Не можешь ты заколоть Пасху, — говорит он, — в котором не будешь жилищ твоих.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 Во исполнении этого постановления все евреи для совершения пасхальной жертвы собирались в Иерусалим, где был храм, считавшийся местом особого пребывания Божия. Повинуясь этому уставу, и Господь, пришедший не нарушить закон, но исполнить, посылает учеников в Иерусалим, чтобы приготовить пасхального агнца. И пошли ученики его, и пришли в город, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он приходит с двенадцатью. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 16 и 17. Началась тайная вечеря. Как обыкновенно называется, это последняя пасхальная трапеза Господа с учениками. В Евангелии от Анна подробно приводятся последние речи Спасителя и его прощальные наставления ученикам, полные глубокого смысла и невыразимой любви и грусти. У Марка этих речей нет. Сказав лишь о намеке Господа на предательство Иуды, он останавливается на главном, основном моменте Тайной Вечери, на установлении великого таинства Нового Завета, заменившего ветхозаветную пасхальную жертву, таинстве Евхаристии. Когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал «Приимите, едите».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 С тех пор по заповеди Спасителя, в воспоминании его крестных страданий и смерти за искупление падшего человека, совершается в Церкви Христовой великая тайна тела и крови Христовой. Под видом хлеба и вина вместо ветхозаветного однолетнего агнца приносится жертва тела и крови Иисуса Христа. Это таинство совершалось уже во времена апостольски.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 Какое значение имеет для нас это таинство? Первая великая голговская жертва, когда Господь отдал Себя добровольно на крестные страдания и смерть за грех человека, имела для нас бесконечно великое значение, ибо она избавила нас от греха, проклятия и смерти, которым человек подпал за грех Адама. Вольное страдание Господа и Его крестная смерть за нас Будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Бога человека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретшая ему право без оскорбления правосудия, подавать нам грешным прощение грехов и благодать для победы над грехом и смертью. Событие смерти и страданий Спасителя стоит в центре христианской религии и всей мировой истории, в ходе которой развивалось домостроительство Божие о нашем спасении. Событие это настолько велико и всеобъемлюще по своему значению, что мы не можем понять и оценить его во всем объеме, особенно с его мистической стороны. Как говорит святитель Григорий Богослов, эту жертву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 а большее допочтено да будет молчание. Творение святителя Григория Богослова, книга пятая, слово 45 на Святую Пасху. Евхаристия Православной Церкви, являющаяся таинственным повторением той же голговской жертвы через вкушение хлеба и вина, притворенных в истинное тело и выстинную истинную кровь Христову, дает приступающим с верою к таинству вступить в самое тесное, приискреннее и действительное единение с Господом и таинственно участвовать в Его страданиях и смерти, чем приобретается прощение грехов и жизнь вечная. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, говорит Господь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища» и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. Евангелие от Анна, глава 6, стихи с 54 по 57. Вступая в тесное и непосредственное единение с Господом, через вкушение Его пречистого тела и крови, все верующие в то же время через Христа связываются самым тесным образом и друг с другом, образуя единый организм Церкви, глава которой Христос, а тело – вся сумма верующих, объединенных единством веры, таинств, учения и любви. Литургия, где приносится великая жертва тела и крови Христовой, Есть самый существенный момент биения таинственного сердца церкви, через который духовная сила Христова, сила благодатной жизни, разливается от святой чаши по всему организму церкви. Верующие, как виноградные ветви, получают здесь свои питательные соки от лозы, Христа. Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. Вот почему без таинства причащения нет духовной жизни. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», — говорит Спаситель. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. В то же время литургии есть момент единения во Христе между собою всех причащающихся верующих, срастающихся в единое тело Церкви. «Один хлеб», — пишет апостол Павел, — «и мы многие одно тело» ибо все причащаемся от одного хлеба. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Этот момент общего причащения от единого хлеба настолько существен в жизни церкви, что им определяется принадлежность к церкви, и люди, отказывающиеся от общего совместного с другими причащения святых тайн, Этим самым обыкновенно хотят засвидетельствовать, что они не принадлежат к одной церкви. Евхаристия – это великий праздник таинственного единения верующих. Наконец, в смысле моральном, Евхаристия для верующих есть великий урок и наглядная проповедь о сущности нравственной христианской жизни. Это святая чаша, наполненная телом и кровью Господа, С великой силой, превосходящей всякое красноречие, говорит нам о том подвиге, которым приобретена для нас жизнь вечная. Этот подвиг – подвиг страданий любви. Ради великой безграничной любви своей к нам Господь отдал Себя на крестные страдания и на смерть, чтобы возвести нас на первое блаженство. Евхаристическая чаша есть прежде всего чаша страданий. И о страданиях любви говорит она. Она и нам напоминает о том, что жизнь должна быть подвигом любви. Здесь, перед святой чашей, познаем мы великую любовь Божию к нам, которая открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 9 по 11. Перед святой чашей познаем мы любовь в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16. «К страданиям любви зовет святая чаша. К любви, готовый по примеру Спасителя, положить душу свою за ближнего. Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Добровольно воспринятое страдания любви – Составляя сущность и высшее выражение нравственно-христианской жизни вместе с верой в Господа и в Его искупительные страдания, являются для верующих тем субъективным условием, при котором единение со Христом в таинстве Евхаристии достигает высшей силы и полноты. Первая и самая главная заповедь, оставленная нам Спасителем, есть заповедь о любви. «Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. «Кто исполняет эту заповедь, тот вместе с тем свидетельствует о своей любви к Богу. Ибо кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. И к такому человеку относится неложное обетование Спасителя. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет отцем Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Евангелие от Анна, глава 14, стих 21. И далее. «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». Евангелие от Анна, глава 14, стих 23. В этом единении с Богом и состоит высшее счастье жизни, доступное для человека, и путь к этому счастью в страданиях любви. Таким образом, вся сущность христианской жизни дана в святой евхаристической чаше. В ней мука и горечь страданий любви, но в ней и счастье любви, и высшее блаженство единения с Богом. Таинство Евхаристии – это страдания, притворенные любовью в блаженство. В этом же состоит и таинственный закон жизни во Христе. Таинство Евхаристии есть единение со Христом, немысленное и воображаемое только, но действительное, реальное, ибо мы веруем, что в этом таинстве мы вещественным образом причащаемся истинного тела и истинной крови Господа. Поэтому и в молитве пред причащением мы читаем «Верую, яко сие есть самое причистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя». Мы веруем, что хлеб и вино в таинстве Евхаристии притворяются в тело и кровь Христову. Мы веруем в присуществление святых даров. Но вера эта многими оспаривается, преимущественно сектантами так называемого рационалистического толка баптистами, евангелистами и тому подобными. Для них Евхаристия не есть таинство единения с Господом, а простой обряд, установленный в воспоминании Тайной Вечери. Главное основание их отрицания состоит в том, что хлеб и вино евхаристической жертвы внешним образом совершенно не изменяются. Еще недавно на почве этого разногласия произошел крупный скандал в Лондонском соборе святого Павла, где епископ-бирмингамский доктор Барн публично с проповеднической кафедры высказал этот отрицательный взгляд. «Не будем учить глупостям, — говорил он, — что в хлебе сам Господь. Мы не имеем для такого утверждения никаких оснований. В каждой вещи принято различать акциденции, то есть свойства, и субстанцию, то есть сущность. Но акциденции — то есть свойства освященного хлеба, не изменяются совершенно. А изменяется ли субстанция, то есть его сущность, мы не знаем, потому что зрением, видящим и различающим субстанцию не обладает ни один из живых людей, чтобы мы могли положиться на его свидетельство. Никто не может отличить освященный, consecrated, хлеб от простого. Когда в храме поднялся шум резкого протеста, Проповедник продолжал, излагая свой взгляд на сущность Евхаристии. «Здесь перед нами только открывается небо, и в удивлении созерцаем тайну голгофской жертвы и искупления. Нет необходимости много говорить о важности этого различия в понимании сущности святого таинства причащения. Одно дело думать о Боге и мысленно представлять единение с Ним. И другое дело действительно вступать в единение с ним, испытывать лично блаженство этого единения, на самом деле принимать и чувствовать его таинственные плоды, как очищающую, укрепляющую, возрождающую благодатную силу, даруемую всем с верою причащающимся. Одно дело в удивлении созерцать тайну голговской жертвы, и совершенно другое непосредственно в ней участвовать. Одно дело вспоминать о Тайной Вечере, и другое – самому получить от Господа вместе с Его учениками благословленные им хлеб и вино, о которых Он говорит «Сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя». Не приводя еще доказательств в пользу того или другого взгляда, уже можно ясно видеть, насколько счастливее мудрствующих сектантов чада Православной Церкви. Верующие в то, что евхаристические дары, то есть хлеб и вино, притворяются или присуществляются в тело и кровь Христову, и что через вкушение их достигается действительное и ощутительное единение с Господом. Приятно думать и говорить о любимом, но видеть его, осязать реально и чувствовать таинственную, личную и непосредственную связь с ним, связь любви, несравненно блаженнее. Какие же у нас данные для нашей веры? Самый факт превращения хлеба и вина в тело и кровь для людей, верующих в чудотворную силу Божьего всемогущества, разлитую во всем мире, вполне приемлем, ибо он нисколько не противоречит законам нашего мышления и для нашего ума не представляется ни странно нелепым, ни безусловно невозможным. Такое же превращение пищи и питья в человеческие тела и кровь мы можем наблюдать ежедневно в своем собственном организме. И если это не поражает нас как чудо, это только потому, что благодаря постоянному повторению мы слишком привыкли к нему, хотя не понять, ни уяснить себе этот таинственный процесс претворения мы не в состоянии. Но этого мало. Нам нужны положительные доказательства, что подобное же присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христову не только возможно, но и действительно совершается в таинстве Евхаристии. Конечно, для верующих самым сильным и несомненным доказательством служат слова самого Господа и Спасителя нашего «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Слова эти настолько ясные и определенные, что их можно понять только в буквальном смысле. Их можно принять и им поверить, если, конечно, мы признаем истину Евангелия. В них можно усомниться и их отвергнуть, если смысл их кажется нам недоступным и если мы не убеждены в истине евангельских сказаний. Но придавать им аллегорический или иносказательный смысл мы не имеем никакого права. Напрасно сектанты говорят, что слово «есть» здесь надо понимать не буквально, а просто в смысле «означает», и весь текст следует переводить так. «Сие означает мое тело», «Сие означает мою кровь». Такое перетолкование является совершенно произвольным, и никаких оснований для него у нас нет. Даже Лютер, основатель протестантской церкви, и один из первоначальников свободного понимания текста Священного Писания не мог не признать силы приведенных слов и должен был допустить действительное единение верующих со Христом в таинстве Евхаристии. В споре с Цвингли, вождем швейцарских реформаторов, признававших Евхаристию как простой обряд в воспоминании Тайной Вечери, он написал на доске мелом «Сие есть тело мое», подчеркнул слово «есть» и молча указал на него пальцем, давая понять, что всякий спор здесь бесполезен в виду ясности текста. «Текст слишком силен», — говорил он, — «я ничего не могу тут сделать, его нельзя перетолковать». Быть может, еще яснее о вкушении своей плоти под видом хлеба Господь говорит в Евангелии от Иоанна. «Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 51 и 55. Даже многие из учеников Спасителя, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Евангелие от Иоанна, глава шестая, стих шестидесятый. Неудивительно, что и для нас это учение является таинственным и непонятным, и в робком и слабоверующем сердце зарождается сомнение. И тем не менее Господь не считает нужным объяснить ученикам свои слова как-нибудь иначе, не в буквальном смысле, а только с упреком в маловерии замечает. «Это ли соблазняет вас?» Что ж? если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 61 и 62. Внутренний опыт причащающихся с верою, также нередко с великой силой личного переживания, убеждает их в том, что они причащаются не просто хлеба и вина. Конечно, если вообще в нравственной духовной жизни закон внутренних переживаний определяется словами Спасителя «по вашей да будет вам», то в частности в таинстве святого причащения он проявляется, быть может, с наибольшей силой. И, конечно, неверующие люди в таинстве Евхаристии субъективно не почувствуют ничего, кроме простых ощущений вкушения хлеба и вина. Но, тем не менее, совершенно неверно доктор Барн, епископ Бермингамский утверждает, что никто не может отличить освященный, то есть присуществленный хлеб, от простого. Для людей, неверующих, это, разумеется, невозможно. Равно как и в сектантском обряде, воспоминания о Тайной Вечере, конечно, нет пресуществления И их хлеб и вино остаются хлебом и вином. Но в православном таинстве Евхаристии Люди глубокой веры, особенно священнослужители, совершающие таинство, чувствуют действительность присуществления святых даров и его благодатные плоды с необычайной ясностью и силой. «Ощущал я тысячекратно в сердце своем», — говорит один из таких верующих пастырей, отец Иоанн Кронштадтский, — «что после причащения святых тайн Господь давал мне как бы новую природу духа» чистую, величественную, светлую, мудрую, благостную, вместо нечистой, унылой, вялой, малодушной, тупой, злой. Я много раз изменялся чудным великим изменением, на удивлении самому себе, а часто и другим. Мало найдется православных священников, в личном опыте которых не было бы случаев благостного действия святого таинства причащения и которые никогда не чувствовали бы, может быть не с такой силой, как покойный отец анн Кронштадтский, что в Евхаристии пред ними не простой хлеб и вино, а действительно – единородный Сын Божий, и Бог наш, предлежащими страшными, почивает таинство. Молитва на литургии прежде освященных даров после Великого Входа Молитва в эти минуты получает особую силу и действенность, и часто бывает услышана. Думается, что почти каждый священник, умеющий хоть сколько-нибудь веровать и молиться искренно, может засвидетельствовать это на основании своего опыта. Хорошо молиться мне о людях, продолжает тот же отец Иоанн. Когда причащусь сознательно, Царь тогда во мне, как в обители, и я имею пред ним великое дерзновение. Проси чего хочешь. Действительно, Многочисленные случаи исцелений, иногда необыкновенных, почти чудесных, в пасторской практике отца Иоанна достигались чаще всего через таинство святого причащения. Чем это объяснить, если при этом мы имеем дело с обыкновенными хлебом и вином? После смерти жены рассказывает один старец-священник, впоследствии епископ. Остался я сравнительно еще молодым вдовцом. И первое время очень страдал от плотской страсти. Я никак не мог справиться с нечистыми помыслами. Они преследовали меня всюду. Даже во время богослужения я не был вполне свободен от них. В самые великие минуты совершения таинства случалось порой, острый сладострастный помысл пронизывал меня, как ядовитое жало. Это было ужасно. Напрасно боролся я, стараясь прогнать страстные образы. Это удавалось лишь ненадолго, и они снова возвращались, нечистые, разжигающие воображение, как будто смеясь над моим бессилием. Я изнемогал в этой борьбе, и то хотел снять с себя духовный сан, чувствуя весь ужас и невозможность своего положения, то молил Бога о смерти. «Господи, — говорил я, — лучше мне умереть» чем оскорблять Тебя и чистую святыню Твоих таинств, грязью моих помышлений и окаянством души моей порочной. Господи, Создатель мой, или избавь меня от этого смрада, очисти мой ум и сердце, или пошли мне смерть. Я не могу переносить мысли, что служением своим я оскверняю Твой алтарь. И вот однажды, когда я так молился со слезами, повергшись пред святыми дарами, Как раз в момент присуществления я вдруг почувствовал, как будто какая пелена сдернута невидимой рукой с моего сознания. Душные клубящиеся волны угарных образов и воспоминаний исчезли куда-то в один момент. Стало так чисто, ясно, легко. Тихий мир и чувство беспредельной благодарности наполнили душу. С тех пор я почти не страдаю. Если и являются иногда дурные мысли то лишь как мимолетные облака, и прогнать их не стоит никакого труда. Такие случаи благодатной помощи святого причащения вероятно найдутся во внутренней духовной жизни почти каждого священника. А вот факт другого рода, не менее поразительный и также говорящий о чудесной силе святых даров, но о силе карающей, грозной по отношению к недостойным. Дело происходило в Уржуме Вятской губернии. В местной церкви шла литургия, и толпа причастников ждала выхода священника из алтаря со святыми дарами. Когда появился священник со святой чашей, он начал по обыкновению читать предпричастную молитву «Верую Господи и исповедую», которую за ним хором повторяли верующие. Во время чтения священник обратил внимание на одного человека высокого роста, который особенно громко на всю церковь выкрикивал слова молитвы. Когда началось причащение, этот богомолец также подошел к святой чаше, но причастившись, вдруг громко вскрикнул и стал на левой стороне пред иконой Божией Матери. Священник заметил, что он выплюнул что-то в руку и немедленно послал диакона узнать, в чем дело и в случае, если в руке окажутся святые дары, то принять меры против возможного кощунства. Когда Диакон подошел к странному причастнику, то с изумлением и ужасом увидел в распухшей руке последнего уголь. То были обожженные святые дары. Род богомольца оказался также обожженным до такой степени, что он не мог его закрыть от сильной боли. Оказалось, что то был раскольник, вздумавший приступить к таинству причащения без предварительного присоединения к православной церкви и даже без исповеди. Случай этот особенно надо помнить тем, которые держатся довольно широко распространенного у нас воззрения, будто достаточно причаститься святых тайн, чтобы вкусить благодатных плодов причащения, забывая при этом, что необходимо для этого сделать себя достойным причащения, подвигом покаяния и молитвы.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 Первое послание к Коринфянам, глава 11 стихи с 27 по 30. Таким образом, подтверждая присутствие великой силы в таинстве причащения, апостол предупреждает верующих о необходимости готовиться к нему, испытывая себя и очищая, чтобы достойно принимать святые дары. Без этого обязательного условия причащение может быть человеку в суд или в осуждение то есть обратиться во вред. На Тайной Вечере причащение тела и крови Христовой, несомненно, для всех апостолов было благотворно, но в Иуду вместе с куском вошел сатана. Евангелие от Анна, глава 13, стих 27. В чем же должно состоять приготовление к Таинству Евхаристии, и когда можно сказать о человеке, что он ест хлеб сей и пьет чашу Господню,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 Объясняя эти слова, святитель Григорий Богослов говорит «Потребим жертву с отчанием, снидая опресники с горьким зелием, припоясав чресла и надев сапози, и, подобно старцам, опершись на жезлы». Первое. С отчанием. Чтобы не сделать того, что заповедь запрещает Лоту, не будем озираться, и да не отвердеем в соляный столб от возвращения к худшему что производится медлением. Другими словами, поспешим со всей решительностью исправить жизнь нашу, и приняв такое решение, не будем озираться вспять, то есть возвращаться к греховному прошлому. Второе. С горьким зелием. Потому что жизнь по Богу горькая и трудна, особенно для начинающих, и она презирает удовольствие, то есть примем на себя труд нравственного подвига, и пойдем тесным путем. Третье. Припоявшим чресла, то есть поясом и целомудрием, укротим в себе похотливость, и это ржание, как говорит Божественное Писание, книга пророка Иеремии, глава 5 стих 8, порицая гнусной страсти, чтобы нам чистыми вкусить Пасху, умертвив Уды, я же на земли. Послание к Колоссинам, глава 3 стих 5 и подражая поясу Иоанна Пустынника, предтечи и великого проповедника истины. Четвертое. Должны быть в сапогах, для безопасности как от чего другого, так от скорпионов и змей, которых Египет производит во множестве, чтобы не потерпеть вреда от блюдущих пету, на которых повелено нам наступать. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Говоря иначе, должны беречься жало искушений в упорной борьбе с мысленным змеем-дьяволом. Пятое. Наконец, закон повелевает нам взять жезл для опоры, чтобы не приткнуться мыслью, когда слышим о крови, страдании и смерти Бога, и, думая стать защитником Божиим, не впасть в безбожие. Смело и не сомневаясь, ешь тело и пей кровь, если желаешь жизни». Без неверия внимай учению о плоти, и не соблазняясь, слушай учение о страданиях. Стой, опершись твердо, незыблемо, немало не колеблясь пред противниками, немало не увлекаясь учениями вероятности. Поставь себя на высоту, утверди ноги на камне, да не подвижутся стопы твои, шествующие по Богу. 16 Псалом, стих 5. Если так поступишь, так выйдешь из Египта. Несомненно знаю, что столб огненный и облачный будет указывать тебе путь и днем и ночью. Пустыня сделается не дикую, море разделится, фараон погрязнет, а дождится хлеб, камень источит воду, а малик будет не сложен, не оружием только но руками праведников, изображающими вместе и молитву, и непобедимое знамение креста. И, не продолжая слово, скажу, все то, что повествуется за Сим и вместе с Сим, дано тебе будет от Бога. Таково для тебя таинство Пасхи. Творение святителя Григория Богослова, книга пятая, слово 45. Переводя эту образную и насказательную речь святителя на простой язык, найдем такой смысл. Если выполнить те условия, которые святитель Григорий считает необходимыми для достойного причащения, то в таинстве Евхаристии мы получим от Бога великую благостную силу и все нужное для спасения. Глава 14 стихи с двадцать шестого по сорок второй пасхальное тайное вечере спасителя с учениками закончилось пением установленных на этот случай псалмов давида после чего все направились на гору елеонскую или масличную находившуюся недалеко от города наступал конец мессианского подвига господа и зная это он со всей определенностью предупреждает учеников что именно в эту ночь он будет предан, а они соблазнятся о нем и рассеются. Одна уже мысль о том, что они могут изменить дорогому любимому учителю и покинуть его в тяжелую опасную минуту, взволновала их до глубины души, и с негодованием они спешат отклонить от себя это подозрение, обещая лучше умереть, чем отречься от своего рави Увы. Грустная действительность должна была в самом скором времени показать всю тщету этих самонадеянных обещаний. Достигнув подошвы горы Елеонской и перейдя небольшой Кедронский поток, Господь с учениками вошел в находившийся здесь Гефсиманский сад. Это было уединенное место, тихий укромный уголок, где Спаситель любил бывать для молитвы и для задушевных бесед с учениками. Неудивительно, что он направился именно сюда. Перед грозной минутой надвигающейся смерти, перед решительным моментом своей жизни и своего служения, необходимо было укрепиться духом, собрать все свои душевные силы. А это можно было сделать только в молитве, в мистическом единении с вечным небесным Отцом. В течение всей своей земной жизни в этой молитве к Отцу Спаситель черпал укрепляющую силу. Он всегда жил в Отце, Его волю творил, Его поручения исполнял. Вполне естественно, что и теперь, в тяжелую минуту предсмертной тоски и борения, Он в нем ищет опоры и укрепления. Гефсиманский сад, удаленный от городской сутолоки, был самым подходящим местом для последней тихой уединенной молитвы. Войдя в сад, Господь оставил своих учеников у входа и взял с собою только трех, самых близких и любимых – Петра, Иакова и Иоанна, бывших некогда свидетелями его славного преображения. На них можно было положиться. Их вера в Спасителя была крепче, чем у других, и их не соблазнила естественная человеческая слабость любимого Учителя. Когда он в предчувствии близких ужасных страданий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 Что переживал в эти минуты Спаситель, и отчего он ужасался и тосковал? Отчего смертельно скорбела душа его? Несомненно, пред ним вставала картина предстоящей страшной казни – Голгофа, Крест, Мучительная смерть. Но даже и эта мрачная картина вряд ли могла взволновать до такой степени и угнетать душу того, кто всю жизнь готовился к смерти, как к заключительному моменту служения, и в этой смерти видел залог будущего творчества и победы. Что-то еще другое должно было волновать Спасителя, вызывая в душе Его тоску и борение. Чтобы понять тайную причину этих душевных страданий, необходимо помнить, что Господь взял на Себя все грехи человечества. Чем выше и чище душа человека, тем мучительнее переживает она всякий сознанный грех. Эти муки и томления от сознания греха даже для нас бывают порой нестерпимы. Какова же должна была быть туга и тоска праведной безгрешной души Бога-человека, принявшей в себя не один какой-либо грех, а все безграничное море зла, накопившегося в истории человечества? Все преступления прошлого, настоящего и будущего с их невероятной жестокостью, вся грязь сладострастия, вся низость лжи и предательства, вся гнусность порока, все, что когда-либо осквернило самые сокровенные уголки многострадальной земли, все это переживалось теперь спасителем со страшной силой отвращения, ужаса и невыразимой скорби западшего человека. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал он. И скорбь эта была так всеобъемлюща и неизмеримо глубока, что ее не могли постигнуть и вместить даже довереннейшие ученики. Гефсиманская чаша, о которой молился Господь и которую подал Сыну Своему Отец, это чаша всех беззаконий, нами содеянных, и всех казней, нам уготованных, которая потопила бы весь мир, если бы Он един, не восприял, удержал. Иссушил ее. Все сии потоки беззакония сливались для Иисуса в единую чашу скорби и страданий. Филаэт, митрополит московский. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем. Так предсказывал еще пророк Исаия. Книга Исаии, глава 53, стихи 4 и 5. Несомненно, в этом и заключалась первая и, может быть, главная причина смертельной скорби, пережитой Спасителем в Гефсимании. Кроме того, есть основания думать, что в эту минуту, когда полное спокойствие невозмутимого духа и вся сила решимости необходимы были Господу Иисусу для того, чтобы не поддаться человеческой слабости и не отшатнуться в ужасе от последнего заключительного шага, который должен был увенчать весь подвиг его страдальческой жизни. Именно в этот момент все силы ада восстали против него, стараясь сбить его с пути, предопределенного в божественном предвечном совете, и заставить отступить от этого конечного шага. Это был момент безгранично тяжелого и опасного искушения, последняя борьба спасителя с сатаною, борьба внутренняя, незримая, в тайниках души но страшное в своей напряженности. «Безумец», — шептал коварный голос Искусителя, — «что хочешь ты делать и на что ты решился? Понимаешь ли ты весь ужас того, что тебя ожидает, и рассчитал ли ты свои силы, ясно ли представляешь ты себе те страдания, на которые ты идешь, их нечеловеческую силу, невыносимую боль и муку?» Легко об этом думать, когда все это только лишь в будущем, в мысли, в воображении, но испытать на деле. Знаешь ли ты, что это такое? Вот как разбойника окружают тебя грубые солдаты и служители Синедриона с мечами и кольями. Они возьмут тебя и свяжут, и впервые почувствуешь ты боль впившихся в тело туго затянутых веревок и эту невыносимую судорогу онемевших и затекших членов, которые нельзя расправить и вытянуть по желанию. Среди улюлюкающей и насмешливой толпы поведут тебя на суд, как злодея, как бродягу больших дорог, захваченного глухой ночью на месте преступления. Вот поставят тебя пред судом первосвященническим, пред судом лжецов и клятва преступников, которые уже давно забыли, что такое правда. Какое им дело до правды? В их сердце только злоба и мщение. Кругом не увидишь ты ни одного приветливого лица, ни одной ободряющей улыбки, ни одного сочувственного взгляда. На этих хмурых злых лицах уже заранее написан твой смертный приговор. И когда продажные лжесвидетели будут обливать тебя грязью клеветы и лживых обвинений, ты принужден будешь молчать потому что ни одному твоему слову все равно не поверят. Ведь им не нужно твое оправдание, им нужна твоя смерть. Они сами прекрасно знают, что то, что они делают, называется не судом, а судебным убийством невинного человека, и что они не судьи, а разбойники, трусливо спрятавшиеся под маской судей, и из боязни народа и власти, желающие придать задуманному ими убийству вид судебной законности. Но что до того, для них позволительно и хорошо все, что только служит к достижению их гнусных целей. А это толпа присмыкающихся прислужников, которые совсем не понимают, в чем дело, и ищут только случая угодить своим господам. Они знают только одно, что в их власть отдан беззащитный человек, который неприятен их повелителям, и что всякая жестокость, всякая злобная выходка – Самое бесчеловечное, направленное против него, останется безнаказанной и может лишь вызвать милостивую улыбку их господ. И разнуздываются жестокие инстинкты, начинаются побои. Вот тяжелая жестокая рука с размаху опускается на твое лицо и сразу ошеломляет боль и сила удара. А там еще новые удары, еще сильнее, еще больнее. Они свирепеют все больше и больше, они пьянеют от своей жестокости, не встречающей отпора. И вид беззащитного страдальца, молчаливо, кротко, без упрека переносящего их удары и издевательства, только возбуждает их бешенство. Они плюют тебе в лицо, закрывают тебе глаза и, ударив по щеке, с злобной насмешкой спрашивают «Угадай, кто тебя ударил?» «Смотри дальше. Вот новый суд над тобою, суд римского проконсула». «Да, римский суд славится своей законностью, но эта законность не для тебя». «Можно ли соблюсти законность? Можно ли правильно вести судебное разбирательство в этом море беснующихся людей, в этом вихре слепой нерассуждающей ярости?» Взгляни на эти возбужденные лица, вспотевшие от духоты и давки, на эти взлохмаченные космы черных волос, слипшихся от пота, на эти выкатившиеся из орбит горящие ненавистью глаза, в которых уже не осталось ни мысли, ни человеческого чувства, а только безумная злоба. Взгляни на этот лес поднятых костлявых рук со скрюченными пальцами, которые готовы, кажется, взять тебя за горло и задушить. На эти открытые пасти, сведенные судорогой хриплого крика. Ты слышишь этот вой и рев? Слышишь, что они кричат? Распни, распни его. И это те, которые еще так недавно восторженно кричали тебе «Асанна». Что сделалось с ними? Откуда эта ненависть, эта бешеная злоба? За что? Что сделал ты им дурного? За какое доброе дело твое они так возненавидели тебя и требуют твоей крови? Ненависть всегда тяжела для чуткой души, для любящего сердца. Но такая слепая беспричинная ненависть, которую нельзя умиротворить никакими оправданиями, никакими силами кротости, смирения и любви, такая ненависть ужасна. А когда ею загораются люди, облагодетельствованные тобою, Люди, за которых ты готов душу положить, тогда она становится почти непереносимой. И вот пресловутый римский суд, гордящийся своею законностью, после немногих жалких попыток соблюсти хотя бы некоторый вид судебного разбирательства и сохранить хотя бы наружное свое достоинство, отступает позорно пред этим бешеным напором криков, угроз и яростного возбуждения. «Ты осужден на бичевание». А ты знаешь, что это такое? Видал ли ты когда-нибудь этот римский кнут с костяшками и железными когтями для наказания преступников? Каждый удар рассекает кожу и вырывает клочья живого мяса, оставляя глубокие рубцы и раны, не затягивающиеся и не зарастающие в течение всей жизни. Но им, твоим мучителям, этого мало. Жестокость пытки они усиливают издевательством и насмешками. Они одевают тебя в старую рваную багряницу, которая должна изображать царскую парфиру, ибо в их глазах ты самозванец, объявивший себя царем иудейским. Вместо скипетра они вкладывают в твои руки простую палку, а вместо царской короны надевают на голову венок из терна. Они кланяются тебе. «Радуйся, царь иудейский». И вместе с этим насмешливым приветствием твоим же скипетром они бьют тебя по твоей короне, по терновому венку, отчего десятки колючих игл острыми жалами впиваются в твое чело, и капли горячей крови тонкими струйками бегут по лицу. Наконец, приговор суда, возмутительный, несправедливый. Да будет распят. На тебя, избитого, измученного, наваливают тяжелый крест на котором совершится твоя казнь. Изгибаясь, спотыкаясь и падая под эту непосильную тяжестью, ты должен нести его по пыльным улицам, среди злобно торжествующей, зубоскалищей толпы на место твоих смертных страданий. И вот конец. Мучительный, тяжелый, невыносимый. Позорная казнь через распятие, которые подвергают провинившихся рабов и муки которой ты не можешь даже вообразить себе. Острая боль от гвоздей, пронзивших руки и ноги, в самых чувствительных местах. Боль мускулов у сухожилий, разрывающихся под тяжестью висящего на них тела. Жгучая боль воспаленных гангреной, точно огнем горящих страшных рваных ран. Нет, представить это невозможно. А это невыносимая, глухая, сосущая тоска около сердца, от прилива крови. Это судорога, сводящая пригвожденные члены. Это нестерпимая, палящая предсмертная жажда. Подумай, куда ты идешь и на что ты решился? Хватит ли у тебя сил на то, чтобы вытерпеть все это до конца? А если нет? О, каким позором покроешь ты свое дело, если в последнюю минуту дрогнет твоя решительность, ты уступишь человеческой слабости и изменишь тому, для чего жил и чему служил. И как правы будут твои слабые ученики, усомнившиеся в своем учителе и разбежавшиеся от него при первом тяжелом испытании? Так не лучше ли уступить заранее, или даже не уступить, а только немного уклониться в сторону? Уклониться от мук, уклониться из осторожности, из благоразумия, из желания пользы твоему же делу. И для кого страдать? Кого ты думаешь спасать? Этих беснующихся людей, которые осудили тебя на распятие? Этих лжецов, этих клятвопреступников, которые оболгали тебя? Этих злобных безумцев, которые уже за одну проповедь любви возненавидели тебя? Да разве они стоят того? Разве стоят они хоть одной капли невинной крови, одного вздоха, вырванного мучением за них страдающего человека? О нет! Они не заслужили этого, и благодарности не жди от них. Оставь их в покое. Оставь это свиное бесноватое стадо, ведь все равно их нельзя спасти. Они скорее бросятся с крутизны в пучину на верную гибель, но за тобой они не пойдут. Ты скажешь, не все такие. О, все. Весь род человеческий таков. Даже твои любимцы, твои ученики. Пойди посмотри на них. Что они делают и как они исполняют твою просьбу побыть и бодрствовать с тобою. Они знают, что тебе сейчас невыразимо тяжело, и так нужна их поддержка, их молитва, их сочувствие. Но поди, взгляни на них. Как они бодрствуют с тобой и как молятся за тебя. И Спаситель вставал, и тихой походкой измученного страдающего человека шел к ученикам. Великий Боже, неужели Искуситель прав? Да, они спят крепким сном. Спят в такую страшную минуту. Симон, слышится тихий печальный голос, в котором, как дрогнувшая струна, звенит кроткий упрек. Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. И снова Господь шел молиться, снова склонял колено, и снова звучал голос Искусителя. Вот ты видел их теперь? И ведь это лучшие, самые избранные, самые преданные тебе. Подумай только. Могут ли продолжать твое дело эти слабые и робкие люди, которые не в силах справиться с простой сонливостью даже в такой решающий час? Какие они преемники для тебя? Во что превратится твое дело в их руках? И что они из него сделают? Ведь для этого нужно геройство, нужно непоколебимое мужество, нужна полная решимость идти на все до конца, идти на пытки, на смерть. И если даже твои силы для этого под сомнением, то об этих сонливцах даже и сомневаться не приходится. Они не выдержат тяжести возложенного на них служения, и если не изменят трусливо в первых же стычках с враждебным миром, то уж, наверное, наделают в своей проповеди столько малодушных уступок и оговорок, что ты не узнаешь своих мыслей, своего учения. А о других людях, о массе человечества и говорить нечего они просто не поймут тебя схватят несколько твоих отдельных необычных по смыслу фраз запомнят несколько красивых притчи, некоторое время будут носиться с ними как с волшебным талисманом способным изменить и улучшить жизнь но жить по твоим заповедям даже и не подумают ибо это трудно а когда увидят что одна декламация христианских истин не в силах еще создать для них рай на земле непременно на земле они отвергнутся от тебя и объявят христианство неудавшимся пойми что среди таких последователей среди слабых людей века сего твое дело совершенно невозможно и если даже ты сумеешь пройти свой крестный путь до конца то они не смогут идти за тобой из не могут не устоят в борьбе и изменят не для них твой путь Узкий путь страданий и горя. Посмотри, ты совсем один. Никого за тобой. Твои ученики спокойно спят и почивают. Во враждебном мире собирается против тебя гроза. Ты оставлен всеми, даже отцом. Небо заключилось пред тобой. И весь ад против тебя. Остановись, безумец. Ты идешь на верную гибель, бесполезную, бесцельную, никому не нужную. Да, ненужную. Ты ошибся и выбрал неверный путь. На страдания, на позор во имя сомнительных благ будущего века никто за тобой не пойдет. Кому это надо? Никто не хочет страдать. Люди хотят только наслаждаться. В своем страдальческом венце ты неизбежно останешься одиноким, и никто не назовет тебя своим вождем. Подумай, какой же смысл в твоем подвиге? Ведь тебе надо, чтобы люди шли за тобой, иначе как можешь ты спасти их? Помнишь, когда-то я указывал тебе другие пути, но ты неразумно на отверках. Я указывал тебе путь земных благ, путь славы, путь власти. О, тогда за тобой двинулись бы миллионы. Помнишь? Ну, конечно, ты не забыл. Не мог забыть. Эта мысль всегда преследовала тебя и горьким ядом сомнений отравляла твою жизнь и твое служение. Теперь скажи, разве я не был прав? Пересчитай своих искренних последователей, которые пойдут за тобой везде. Много ли их? И нет никаких оснований думать, что дальше, после твоей смерти, будет иначе. Поверь мне, только единица. Маленькая горсточка таких же сумасшедших энтузиастов, как ты, будут твоими. И стоит ли за это отдавать жизнь, за эту горсть? Такая великая идея и такой ничтожный результат. Разве это не провал? И все лишь потому, что ты не послушал меня и выбрал неверный путь. Но есть еще время поправить дело. Откажись от страданий. Страдания безрезультатны. Страдания ради страданий без всякой действительной пользы для тебя и для людей. Пусть это благородно, но кому и зачем это нужно? Откажись же от этого, безумец! Тебе стоит только пожелать, и двенадцать легионов ангелов защитят тебя и закроют от всякой опасности. От чего же этим не воспользоваться? И главное, если бы твои страдания были неизбежны. Если бы они надвигались на тебя с неумолимостью рока и с принудительностью, не от тебя силы, от которой нельзя и некуда скрыться, тогда, конечно, не оставалось бы ничего другого, как принять их, как неизбежный крест, признать в них волю Отца и подчиниться ей с покорностью. Но ведь ты даже не знаешь, наверное, есть ли на то воля Отца. Ведь ты идешь на смерть добровольно. Ведь это твое собственное хотение – Твой выбор. И кто знает, не отвергнет ли отец твою ненужную жертву, не оставит ли тебя за то, что так самонадеянно ты бросаешь вызов судьбе. думайся же. Еще есть время, скройся. Не надо защиты, не надо борьбы. Просто скройся, уйди из этого места. Твой отец не осудит тебя за то, что ты внял голосу благоразумия. Уйди из Иерусалима, из Иудеи, и ты будешь жить еще многие годы на пользу своего великого дела и на благословение людям. Ты им нужен, и ты не должен их покидать. Скройся сейчас, и ты еще долго будешь их учить, исцелять, успокаивать труждающихся и обремененных, вносить счастье и свет в их тяжелую безрадостную жизнь. Скройся, уйди. Но спеши, потому что это место известно предателю. И толпа архиерейской челяди уже идет сюда, чтобы взять тебя. Еще несколько минут, и будет поздно. Так шептал Искуситель, и в смертельной тоске, в невыразимой муке сомнений и колебаний, молился Спаситель. Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 42. Чем тяжелее и напряженнее была внутренняя борьба, тем прилежнее он молился, и был по как капли крови, падающие на землю. И горячая молитва совершила свое чудесное действие. Явился ему ангел с неба и укреплял его. Рассеялись тучи сомнений, кончилась нерешительность, прекратилась невыразимая мука колебаний. Надежда на помощь отца не изменила. Прямой, ясный, понятный путь лежал перед очами, и твердой, уверенной стопой вступил на него спаситель. Он знал теперь, что другого пути нет, что путь креста и страданий единственный верный путь, ведущий к цели. Знал также, что такова воля отца, и что не самонадеянно искушает он Бога но смиренно исполняет долг сыновнего послушания. Выбор пути определился окончательно. В человеческом сознании Господа выковалось последнее непреклонное решение. Совершился великий момент в деле нашего спасения. Когда Господь приходит к спящим ученикам в третий раз, В его словах чувствуется уже спокойная уверенность и решимость, свободная от сомнений. Кончено. Пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Стихи сорок первые и сорок второй. И ясный, спокойный направился он навстречу своему предателю появившемуся в саду с толпой солдат и архиерейских прислужников. С этого момента в нем уже нет колебаний. До самого конца видна лишь спокойная твердая уверенность в правоте своего дела и в неизбежности крестного пути, освященного волею Отца. Во всей этой истории гефсиманского искушения для нас заключается великий нравственный урок – когда предстоит принять важное решение в жизни, от которого может зависеть вся будущность, когда слабый ум напрасно старается предугадать все случайности предстоящего пути и взвесить все доводы за и против того или другого выбора, когда воля беспомощно мечется от одного решения к другому, не смея остановиться ни на одном, тогда нет лучшего средства прекратить эту муку сомнений и колебаний, чем молитва. Мы знаем теперь это средство, знаем его действенность, ибо к нему всегда прибегал Спаситель в решительные и важные минуты жизни. Когда ему предстояло избрать учеников для того, чтобы верить им продолжение его дела, тогда взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 12 и 13. Точно так же поступали и все праведники Ветхого Завета, все истинные служители Бога Живого, все великие люди священной истории. Пред каждым важным шагом или решением в жизни они горячо молились Богу, И, несомненно, потому именно и были так успешны все их начинания и предприятия, потому и удавались им великие подвиги, казавшиеся невероятными, и была их деятельность так полезна для народа. Когда старейшины Израиля пришли к Самуилу в раму и просили его поставить им царя, чтобы он судил их, то молился Самуил Господу и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем» что они говорят тебе. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Послушай голоса их и поставим им царя. Первая книга царств, глава 8, стихи 7, 9 и 22. И исполнил Самуил повеление Господне, полученное им в молитве, и поставил царем над Израилем Саула, сына Кисова. Царь и пророк Давид – почти во всех случаях своей жизни обращался за решением и вразумлением к молитве, и Господь обыкновенно отвечал ему, указывая правильный путь. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, пришли и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян?» «Предаш ли их в руки Мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлен в руки Твои». И пошел Давид в вал перацим и поразил их там. И сказал Давид, «Господь разнес врагов Моих предо Мною, как разносит вода». Вторая книга царств, глава 5, стихи 17 по 20. Готовясь приступить к величайшему делу своей жизни, — Постройке храма Господня в Иерусалиме он делает громадные запасы золота, серебра и других металлов, устраивает среди своих подданных сбор на построение храма. И когда этот сбор вызывает религиозный подъем и великое усердие в Израиле к делу Божию, Давид снова горячо молится: Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие на Сие расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе соломон уже сыну моему дай сердце правое чтобы соблюдать заповеди твои откровения твои и уставы твои и исполнить все это и построить здание для которого я сделал приготовление и принесли господу жертвы и вознесли все господу на другой после сего день тысячу тельцов Тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. Первая книга Паралипоменон, глава 29, стихи 18, 19 и 21. Очень многие псалмы Давида написаны им в тяжелые или критические минуты жизни и представляют не что иное, как воззвание к Богу о помощи, о вразумлении, о наставлении. «Скажи мне, Господи, путь вонь же пойду, я как Тебе взях душу мою». Эта мольба, по-видимому, всегда была на устах царя-псалмопевца. Оттого велики и успешны были дела его. Когда Неемия, находясь в плену у царя Артаксеркса, задумал восстановить разрушенные стены Иерусалима, то прежде всего обратился с молитвою к Богу. «Господи Божий небес!» Божий великий и страшный, хранящий заветы милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Книга Неемии, глава 1, стихи 5 и 11. И Господь внял горячей молитве. не имея так, рассказывает об этом. Я был виночерпием у царя. В месяце Ниссане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лице у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, Доживет да царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город – дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его и благоугодно было царю послать меня. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к Заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Книга Неемии, глава 1, стих 11, глава 2, стихи с 1 по 8. Много трудностей пришлось встретить Неемии при воссоздании Иерусалима, но каждый раз молитва укрепляла энергию строителей, и трудности побеждались. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула. «В пятьдесят два дня», — повествует Неемия. «Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Книга Неемии, глава шестая, стихи пятнадцатой и шестнадцатой. Библия рассказывает о двух женщинах-героинях, спасших свой народ от порабощения и истребления. Обе они свой подвиг начали молитвой. Одна из них – жительница города вителуи вдова Иудивь, убившая Аллаферна, предводителя ассирийских войск, и тем спасшая родной город от осады и разорения. Когда ассирийцы, осаждавшие город, перехватили источники, снабжавшие Витилую водой, жителям города грозила неминуемая гибель. Казалось, потеряна была последняя надежда на спасение. Впереди была лишь мучительная смерть от жажды и от истощения. Тогда Иудиф решила спасти город. Обдумав план подвига, она прежде всего обратилась с молитвою к Богу. Иудиф пала на лице», — повествует Библия. «Посыпала голову свою пеплом и сбросила с себя в ретище, в которое была одета. И только что выскурили в Иерусалиме в доме Господнем вечерний фимиан». Иудив громким голосом воззвала к Господу и сказала, «Господи Боже Отца Моего!» Вот ассириане умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит, и на копье, и на лук, и на прощу, они знают того, что Ты Господь, сокрушающий брани. Господь имя Тебе, сокруши же их крепость силою Твоею, и уничтожь их силу гневом Твоим. Возри на превозношение их, пошли гнев Твой на главы их, дай вдовье руке моей крепость на то, что задумала я. Устами хитрости моей порази раба пред вождем, и вождя перед рабом его, и сокруши гордыню их рукою женскую, ибо не во множестве сила Твоя, и не в могучих могущество Твое, но Ты — Бог смиренных, Ты — помощник умоленных, Заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных, владыка неба и земли, творец вод, царь всякого создания твоего. Услышь молитву мою, сделай слово моё и хитрость мою, раную и язвую для тех, которые задумали жестокое против завета твоего. Книга Иудив, глава 9, стихи 1, 2, из 7 по 13. Господь внял усердной молитве витилуйской героини. Ей удалось пробраться в Иссирийский стан и хитростью убить Алаферна, начальника Ассирии, после чего осада была снята и вражеские войска рассеялись. Точно так же и другая национальная героиня евреев, Есфирь, задумав попытку спасти своих соплеменников, прежде всего обращается с молитвой к Богу, чем и объясняется ее необыкновенный успех. Молитва нужна нам всегда, во всяком деле, но в важных случаях жизни, когда предстоит принять серьезное и ответственное решение, она совершенно необходима. Необходима не только потому, что через нее Господь подает свою благодатную помощь для успешного исполнения задуманного, но и потому также, что решение, освященное молитвой, получает для молящегося особую силу и значение, как согласное с волей Божией чем устраняются все сомнения и колебания неустойчивой человеческой воли. Решением нашей собственной воли мы никогда не можем доверять безусловно, ибо слишком хорошо знаем всю шаткость и близорукость наших соображений, чтобы положиться на них всецело. А при этом совершенно неизбежны колебания, ослабляющие нашу деятельность и через то понижающие шансы успеха. Но когда в сердце верующего человека есть твердое убеждение, что его решение согласно с волей Божией, и что, исполняя его, он творит волю Божию, тогда его деятельность получает внутреннюю опору и силу необыкновенную, и никакие препятствия и неудачи остановить и поколебать ее не могут. Но для этого надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением? Чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтоб и движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и услышан быть желал, опять, как он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтобы всецело объединять свою волю с волею Божией и ей во всем подчиняться» и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому что воля твоя всегда срастворена с самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. Воля же Господня всегда блага, премудра, всеправедна, благотворна и никогда погрешить не может» почему, как она есть неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицей желаний их, которые они должны покорно во всем последовать. Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, Ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь, что сделать или иметь, если того желает и Бог. Невидимая брань. Перевод с греческого епископа Феофана. 1912 год. Страница 189. Так молился и Спаситель, подавая нам пример. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу. Ну как ты? Да будет воля твоя. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 39 и 42. Глава 14, стихи с 43 по 52. На старинных церковных изображениях страшного суда в аду на самом почетном месте художники пишут обыкновенно Иуду. Он сидит на коленях у сатаны, держа в руках свой злосчастный кошелек с тридцатью сребрениками, а владыка преисподней нежно его обнимает, прижимая к персям. Это – любимейшее его чадо, его избранник. И уже на втором плане рисуются все остальные грешники, влекомые роковую цепью греха. Смысл картины ясен. Иуда – это самое отвратительное исчадие ада и его грех есть худшее из всего что мы находим в истории человеческих преступлений, перед чем блекнут все пороки и грехопадения все зло совершенное другими людьми почему так строго православная совесть осуждает предательство иуды конечно прежде всего потому что от его предательства пострадал наш господь наш спаситель наш искупитель иуда поднял пету свою. Евангелие от Анна, глава 13, стих 18. «На того, кому мы обязаны безграничной любовью за его великий крестный подвиг нашего спасения». Но помимо этого, в самой психологии и в способе совершения греха Иуды есть нечто такое, что придает ему невыразимо отталкивающий характер. Неумение усвоить и оценить возвышенное учение Иисуса Христа – Неспособность подняться на высоту новых понятий и отрешиться от грубо своекорыстного взгляда на религию составляют несомненно дурную, но, быть может, наиболее извинительную черту характера Иуды, обнаруженную в его преступлении. Конечно, Иуда примкнул к числу учеников Спасителя, увлеченной таинственной силой его чудес и той славой, которой окружила его толпа на первых порах. Несомненно, он ожидал, что эта слава будет расти, власть над людьми увеличиваться и достигнет высшей степени, когда Равви сделается могущественным царем иудейским и, быть может, покорит себе все народы. О, тогда в этом царстве Иуда рассчитывал занять не последнее место вместе с другими учениками, быть может, сделаться чем-нибудь вроде министра финансов, что особенно должно было дразнить его воображение, так как он был вор. И вместо этого он слышит непонятную проповедь о царстве не от мира сего, слышит призыв взять крест добровольной нищеты и страданий и идти тесным и скорбным путем. Иуда был удивлен и разочарован. Но грубостью и низменностью своих религиозных понятий он вряд ли слишком выделялся из среды своих соотечественников. Еврейская масса еще мало была развита духовно проникнуто материалистическими стремлениями, и религия часто расценивалась как дело выгоды и земного расчета. Любить Бога только как Бога, только потому, что Он есть высшее добро, высшая правда и высшая красота, на это способны были лишь немногие. Вспомните историю сорокалетнего странствования еврейского народа по пустыне его постоянный ропот на Бога за трудности и лишение пути, его капризные требования то хлеба, то воды, то мяса, и станет ясным, что в Боге они видели прежде всего силу, которая может устроить их земное благополучие, ввести в обетованную землю и обеспечить всем необходимым. Как только эта надежда начинала колебаться, они готовы были отказаться от Бога Отцов Своих, и вернуться к египетским котлам с мясом и к египетским богам. Иуда в данном случае был только не лучше, не выше уровня среднего еврея своего времени, и это не слишком возмущает нас, тем более, что и другие ученики не все и не всегда были чужды этого земного своей корысти. Более возмутительно неблагодарность неверного ученика. Но опять-таки, с точки зрения Иуды, Он совершенно не был обязан благодарностью своему учителю, за что он должен был быть благодарным. Он не получил того, чего хотел, о чем мечтал, к чему стремился. Он считал себя обманутым, и та ничтожная сумма, за которую он согласился предать спасителя, не говорит ли о том, что им руководила не столько корыстолюбие, сколько досада за обманутые надежды? Но самое возмутительное в преступлении Иуды. С чем никак не может примириться человеческая совесть, это его лицемерие, низость и лживость его души. Носить маску преданности и любви, и в то же время коварно готовить предательство, сговориться с первосвященниками о цене крови своего равви, и после этого иметь наглость, как ни в чем не бывало, оставаться в тесном кружке его ближайших учеников. Вместе с ними участвовать в интимной и дружеской беседе последней вечере, когда скорбела смертельно душа Божественного Учителя и невольно искала любви и сочувствия. Вместе с ними принять из его рук преломленный хлеб, залог любви и доверия. Вместе с ними, с невинным и недоумевающим видом спрашивать «Кто тебя предаст, не я ли Господи?». Хуже, гнуснее этого лицемерия – Вряд ли что можно представить. Недаром даже Господь, всегда кроткий, всегда спокойный, возмутился духом. Евангелие от Анна, глава 13, стих 21. В высшей степени низости это лицемерие и лживость души Иуды достигает в последний момент, когда он уже предает Спасителя в руки воинов и архиерейских служителей. Он дал им знак, сказав,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 Это выражение стало нарицательным для обозначения самых низких и подлых проявлений человеческого лицемерия. Несомненно, Иуда знал, что предает своего учителя на смерть, ибо ничего другого нельзя было ожидать от мстительных первосвященников. И зная это, он с лицемерной нежностью преданного и любящего ученика, как будто радуясь неожиданной встрече, говорит: «Рави, рави», и при этом целует его. В этот момент, кажется, уже никого нельзя было обмануть. Он явно для всех является во главе вооруженного отряда с тем, чтобы взять Господа. Его роль предателя совершенно ясна, и в то же время беспримерная наглость его лицемерия такова, что он и теперь продолжает разыгрывать любящего ни в чем не повинного ученика. Он целует Спасителя, а за несколько минут перед этим требует от стражи. Возьмите его и ведите осторожно. По-гречески асфолос то есть крепко, надежно. Смотрите, чтобы не убежал. Вот эта наглость Лицемерия и возмущает больше всего, ибо ясно становится, что в этой черной душе нет ни признака, ни тени сознания того, что он поступает дурно. Если что и беспокоит его в этот момент, то лишь опасение, что его предательство раскроется перед учениками Господа и они отомстят за это напрасные опасения его ожидает более страшный суд того кого обмануть невозможно правда лицемерия как будто было в характере еврейского народа времен упадка и многие подвиги их национальных героев отмечены печатью хитрости и коварства. вот например рассказ книги царств об одном из подвигов иаава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 и не повторил ему удара, и он умер. Вторая книга царств, глава 20, стихи с 7 по 10. Приблизительно тоже рассказывается в книге Судей о подвиге Аода, убившего Еглона, царя Моавицкого, покорителя израильтян, которому они служили 18 лет. Книга Судей, глава 3, стихи с 12 по 30. В этих случаях мы также видим примеры коварства и лицемерия, но здесь оно оправдывается целью национального освобождения. У Иуды нет этого оправдания. Он предает не врага, но учителя, относившегося к нему всегда с глубокой любовью и заботливостью, не делавшего никакого различия между своим предателем и другими учениками, наравне со всеми давшего ему дар и силу чудотворений и всегда призывавшего его только к добру, к свету, к правде. Вот почему нас возмущает предательство Иуды. Вот почему его поступок в песнопениях церковных называется «ножом, намазанным медом». И вот почему в христианской иконографии он помещается в аду на коленях у сатаны, который и сам – ложь есть и отец лжи, и которому души лживые потому наиболее родственны. Да, мы возмущаемся, и злодеяние Иуды нам кажется беспримерным. Но если вдуматься глубже, в том мире, который называется христианским, немало таких примеров предательства то явного, то прикровенного, то враждебно решительного, то лицемерно замаскированного. Вот перед нами французский писатель Ренан и его нашумевшая в свое время книга «Жизнь Иисуса Христа». Он как будто сочувствует Христу и рисует его облик мягкими тонами, которые могут показаться иногда задушевными, но что он делает из его Евангелия? Вместо книги, полной потрясающего величия и духовной силы, перед нами слащавая пошлая постараль не только не способная возродить человека, но годная лишь на то, чтобы услаждать досуги после обеденного отдыха богатого парижского буржуа. Недаром эту книгу называют Евангелием мещан. Ринан представляет здесь Христа как наивного мечтателя, как милого идеалиста, вообразившего в простоте своей галилейской души, что он может спасти человечество. Он как бы снисходительно треплет своего героя по плечу и, представляя его читателю, просит любить и жаловать и великодушно извинить его увлечения и крайности. О божестве Спасителя, о его чудесах, о великом подвиге искупления человечества нет и речи. Разве это не поцелуй Иуды? Он говорит ему «Равви, равви, целуй и ты» предает в жертву современному неверию и безбожию. Вот наш русский ренан, граф Лев Николаевич Толстой, который все время говорит о Боге, как будто глубоко в него верует, и вместе с тем Вместо подлинного Евангелия подсовывает читателю свое Евангелие, грубое, мелкое, лживое. Опять-таки, как это напоминает поцелуй Иуды? Да и мы сами, разве не предаем часто Христа? Чем, вы спросите? Каждый раз, когда, нося имя христианина, мы поступаем не по-христиански. Каждый раз, когда, исповедуя устами учения Христа, мы жизнью и делами нарушаем его заповеди. Каждый раз, когда наружно преклоняясь перед Христом и оказывая ему внешнее богопочтение, мы своим недостойным поведением даем неверующим повод указывать на нас пальцами и говорить: «Смотрите, каковы эти христиане, хуже язычников и безбожников. Чему научил их Христос? Их религия сплошное лицемерие. Каждый раз». «Когда ради нас, как написано, имя Божие хулица у язычников» Послание к римлянам, глава 2, стих 24 Мы, строго говоря, совершаем грех Иуды, грех предательства, быть может, не в такой явно враждебной форме, но, несомненно, обнаруживая тоже лицемерие и внутреннюю лживость души. Мы предаем Христа на позор и укоризну внешним. «Был некий человек, грешник», — повествует одно старое христианское сказание, «который каждый день, отправляясь на греховные дела свои, становился предыконой Божией Матери и читал ей Акафист «Радуйся, невеста неневестная». Но вот однажды во время чтения Акафиста он с ужасом видит, что на руках и ногах предвечного младенца открылись глубокие зияющие раны, и из них сочится кровь. И в трепете и страхе он воскликнул, «Матерь Божия, кто же это сделал?» И слышит тихий голос, полный глубокой укоризны, «Ты и подобные тебе грешники!» Не похож ли этот грешник на Иуду, предающего лапзанием Спасителя? Или на тех воинов, которые говорили ему «Радуйся, царь Иудейский!» и били его тростью по голове? И не похожи ли мы сами на этого грешника?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 Евангелие от Луки, глава 12, стихи 47 и 48. Тяжел грех лицемерия и неверности, и в то же время слишком свойствен падшему человеку. Недаром православная церковь в уста христиан, приступающих к величайшему таинству единения со Христом, к таинству святого причащения, влагает слова, полные горького сознания своей немощи и души и учат молиться Богу об искренности и цельности нашей веры и любви. «Не лобзание те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни Господи во царствии твоем». Предательство Иуды можно назвать неверностью активную. На это способны лишь очень порочные люди, захваченные при том какой-либо страстью корыстолюбие, властолюбие, чистолюбие и тому подобными. Они приходят к Богу с корыстными целями, принимая религию лишь как средство устроить свое земное благополучие. Не получив желаемого и обманувшись в своих расчетах, они со злобой отходят от религии и становятся самыми злыми ее врагами. Вот почему, приступая к служению Христу, надо чаще проверять себя. Не связываем ли мы с этим служением корыстных видов на земное благополучие, и с этой язвой души необходимо бороться всеми силами, иначе разочарование и связанное с ним отступничество, если не прямое предательство, почти неизбежно. Но кроме этой неверности, названной нами активной, есть еще неверность пассивная. «Оставив его, все бежали» – стих 50 -й. Вместо того, чтобы защищать своего учителя, и если нужно, умереть с ним, как обещали они еще так недавно. Евангелие от Марка, глава 14, стих 31. Ученики все в страхе разбежались. Господь остался один во власти воинов и первосвященнических служителей. Были ли ученики равнодушны к судьбе Спасителя? Конечно, нет. Но их любовь к Нему была еще не настолько сильна, чтобы устоять против страха ареста и смерти. Кроме того, и защита учителя при данных условиях была почти невозможна. Слабые, перепуганные, безоружные, если не считать двух мечей. Что они могли сделать против отряда вооруженных воинов? Вот почему Господь и не осуждает их слишком строго, когда с грустью предупреждает об этой измене. «Вы рассеетесь каждый в свою сторону» и меня оставить одного» Евангелие от Анна, глава 16, стих 32. Но очень часто люди отказываются защищать религиозную истину и правду Божию не потому, что не могут, а потому, что совершенно равнодушны к Богу и к религии, и в этом случае они уже не имеют извинения. «Знаю твои дела», — говорит Господь. Ты не холоден, не горяч. У если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение, глава 3, стихи 15 и 16. Мы носим имя христиан и часто равнодушно смотрим, как около нас торжествует зло, страдает угнетенная невинность, попираются заветы веры. Разгорается ненависть между людьми и вражда против Бога. А мы остаемся безучастными зрителями, не делая ровно ничего для того, чтобы остановить зло. Мы забываем, что отвечаем пред Богом не только за себя, но и за грехи братьев своих, ибо вместе с ними составляем единое тело Церкви Христовой, и грех одного из нас неизбежно распространяется на всю Церковь заражая других и подвергая их наказанию вместе с согрешившими. «Страдает ли один член, — говорит апостол, — страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 26 и 27. В книге Иисуса Навина, в истории завоевания Ханаана евреями, рассказывается такой случай. Один из сынов Израилевых, некто Ахан из колена Иудина, совершил тяжелое преступление пред Господом, присвоив себе прекрасную синаарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота, из добычи отнятую неприятеля, вопреки прямому запрещению Божию и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Отступил от них Господь, и первый раз в земле Ханаанской евреи потерпели поражение от жителей Гая. Когда Иисус на с молитвою воззвал осем к Богу, то Господь сказал Иисусу, «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им»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 Когда после этого Иисус Новин нашел виновника преступления, то сказал ему, «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». Книга Иисуса Навина, глава 7, стих 25. «И взяли Ахана с его сыновьями и дочерями, и побили их все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. После сего утихла ярость гнева Господня». Книга Иисуса Навина, глава 7, стих 26. Таким образом, за грех одного еврея наказан был весь Израиль. Посему на нарушение заповедей Божиих евреи всегда смотрели не как на личный грех, а как на преступление против всего общества израильского. Этим и объясняется строгость закона Моисеева, установившего смертную казнь почти за каждое нарушение заповедей Божиих а также та ревность, с которую верные закону сыны Израиля стремились истребить грех из среды народа, не останавливаясь перед самыми решительными мерами. Когда во время путешествия евреев по пустыне некто из сынов Израилевых пришел и привел мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с киней собрания.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 Числа, глава 25, стихи с 6 по 8 и с 10 по 11. Даже в том случае, когда евреи были не в силах остановить грех, они не оставались безучастными зрителями, но обращались к последнему, но, быть может, самому могущественному средству – к молитве. В эпоху Маккавеев один из языческих начальников, некто Илеадур, хотел войти в храм Иерусалимский, чтобы взять хранившиеся там вклады, составлявшие имущество вдов и сирот. Это было великое святотатство и осквернение храма, но остановить эту попытку евреи не могли. Тогда произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повергшись пред жертвенником, взывали на небо чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилищу имуществе, в целости сохранил его в веревшем. Кто смотрел на лице первосвященника, испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его и изменившийся цвет лица обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явно был осмотревшим скорбь его сердца. Иные семьями выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретящими, толпами ходили по улицам. Уединенные девы иные бежали к воротам, другие на стены, а иные смотрели из окон. Все же, простирая к небу руки, молились. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании. Они умоляли Вседержителя Бога вверенное сохранить в целости в веревшем, а Илиадор исполнял предположенное. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь Отцов и Владыка всякой власти явил великое знамение. Все дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас. Вторая книга Маккавейская, глава 3, стихи с 14 по 24. Таким образом, того религиозного равнодушия и пассивной неверности, которые составляют позор современных христиан, у ветхозаветных евреев не было. В общем, они всегда были преданы религии и верны своим отечественным преданиям. В особенности это проявлялось в эпохе гонений. Когда они без колебания жертвовали жизнью, защищая свои святыни. И когда никакие пытки и казни не могли заставить их изменить отечественным законам и нарушить религиозную верность. Вот поразительный рассказ той же книги Маковейской о страданиях семи братьев и их матери, замученных языческим царем Антиохом, за то, что не хотели они перейти к эллинским обычаям и изменить родной старине и национальным заветам. Случилось, что были схвачены семь братьев с матерью, и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемый бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела, ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышущего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, Они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть. Когда умер первый, вывели на поругание второго, и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тело. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал «нет». Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый быв же при последнем издыхании сказал ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной. После того третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: от неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их. Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им «Я не знаю,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 Глава 7, стихи с 1 по 5, с 7 по 11 и с 20 по 23. Вот эта верность в годины испытаний особенно ценна в религиозной жизни. Нетрудно оставаться верным и не изменять Господу, когда жизнь протекает ровно и спокойно, и когда эта верность не связана с лишениями и скорбями. Но трудно устоять, когда за великое право быть верным рабом Господним Приходится расплачиваться тяжелой ценой страданий. В этом и сказывается настоящая преданность и любовь к Господу верных и искренних учеников Его. И этот дух верности отличает всех духовно великих людей и подвижников Православной Церкви. Когда императрица Евдоксия, озлобленная проповедническими обличениями святителя Иоанна Златоустова, искала погубить его, Он в письме к Киприану, своему священнику, следующими словами засвидетельствовал свою верность пасторскому служению и твердость в вере. «Если императрица повелит меня перепилить, пусть распилят. То же было и с Исаиейю. Если захочет бросить меня в море, пусть бросят. Я все помню об Ионе. Если ввергнет в огненную печь, я знаю трех отроков». Придаст диким зверям на растерзание. Был преданным и Даниил ворву львинам. Захочет отсечь голову, я буду иметь в том сообщникам Иоанна. Побить камнями, я найду одобрение в Стефане. Захочет отнять все блага и имущества, пусть отнимет все. Нак изыдох от чрева матери моей я, от отыду. Кто ны разлучит от любви Божия? Скорпли или чеснота, или гонение, или глад, или ногота, или беда, или меч? А сих всех препобеждаем за возлюбль шаганы. Послание к римлянам, глава 8, стихи 35 и 37. Почему эти великие люди были так непоколебимо верны Богу? В чем заключаются основания этой твердости? Секрет религиозной верности – это живая вера в Бога и любовь к Нему. Благодаря этой вере и любви для подвижников церкви самым важным в жизни было исполнение воли Божией. Все остальное было для них уже на втором плане, а многое и совершенно не заслуживало внимания. В их жизни была одна основная идея, и ничто не могло отклонить от нее. Ради нее все приносилось в жертву. Это идея всей жизни – служение Богу и правде до полного самоотречения. Человек настолько проникался мыслью об этом служении, что самого себя приносил в жертву полного всесожжения. В конце концов и каждый христианин должен дойти до этой полной готовности принести себя в жертву Богу. Надежда на будущую великую награду, на загробное мздо воздаяния поддерживает эту готовность. Языческий царь потребовал от христианского епископа отречения от веры. «Не могу», — был ответ. «Почему, разве ты не знаешь, что жизнь твоя в моей власти — одно мановение руки, и тебя не будет на свете?» «Знаю», — ответствовал мученик, — «но представь себе, что твой вернейший слуга попал к врагам твоим. Его старались заставить изменить тебе, но он остался непоколебим». Пытки, и насмешки, ничто не могло сломить его твердости. Все было напрасно. Скажи, когда поруганный, измученный и обнаженный вернется он к тебе, не вознаградишь ли его честью и славой за поругание, и не дашь ли ему лучшей одежды? К чему говоришь ты это? Царь, ты можешь снять с меня эту земную одежду, то есть лишить жизни, но Господь облечет меня в новую, лучшую. Он даст мне вечную жизнь во славе Своей бесконечного царствования. Вот эта надежда на награду, с которой ничто сравниться не может, поддерживала в святых верность Богу и необыкновенную мужественную стойкость, пример чего мы видели и в мучениках Маккавеев. Таким образом, вера, надежда, любовь – вот основания христианской верности». И эта верность, в свою очередь, является для них проверкой и показателем. О неверном, неустойчивом, колеблющемся человеке можно без ошибки сказать, что в нем нет ни веры, ни надежды, ни любви настоящей, то есть нет основных христианских добродетелей, без которых не может быть спасения. Почему верность ценна в очах Божиих? Господь ценит не столько дела, сколько качество человека. В конце концов, важно не столько то, что ты делаешь, а что собой представляешь. А качества вырабатываются длинным рядом повторных усилий, сделанных в одном направлении. Это и есть верность. Только при условии верности может создаться настоящий христианский характер, с его благородством и другими возвышенными качествами. Итак, сделаем для себя выводы из сказанного. Верность Богу необходима и обязательна для каждого христианина как условие спасения. Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец живота, говорит Господь. Откровение, глава 2, стих 10. Эта верность налагает на нас обязанность исповедовать мужественно веру свою, когда того требуют обстоятельства, не отрекаясь от Бога, хотя бы это грозило страданиями и смертью. Защищать свои святыни всеми силами, и в крайнем случае, если это невозможно для нас, то молиться усердно Господу о сохранении их и о прощении наших грехов, которые обыкновенно и делают нас недостойными этих святынь, почему Господь нас и лишает их. Только свято исполнив эти обязательства, мы можем надеяться услышать в день страшного суда Божия милостивый приговор. Добрые раби! Благий и верный, вниди в радость Господа твоего. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Глава 14, стихи с 53 по 65. Было уже далеко за полночь, когда воины и служители архиерейские взяли Господа Ему связали руки и повели из Гефсимании сначала по спуску в долину Иосафатову, потом через мрачные потоки дрон и по крутой неудобной тропинке поднялись к городу. По всей вероятности, его вели через те самые ворота, в которые он лишь за несколько дней до этого совершил свой царский вход в Иерусалим. Тогда путь его был устлан пальмовыми ветвями. Тогда, встречавший и провожавший его народ, восклицал в радостном воодушевлении «Осанна сыну Давидову!». А теперь, через те же самые ворота, его вели связанного, опозоренного, как преступника, как злодея, в сопровождении грубых солдат и враждебно глумящейся толпы. Далее путь шел по улицам Иерусалима и поднимался на Храмовую гору на высоту 800 футов где находился дом и двор первосвященника. Эту должность в то время занимал некто Каиафа, представитель саддукийской секты. Тот самый, который некогда в Совете Синедриона высказал свое мнение о Спасителе. «Лучше, чтобы один человек умер за народ». Евангелие от Анна, глава 11, стих 50. На его двор и отвели Господа после краткого предварительного допроса, произведенного другим первосвященником Анною, находившимся в отставке и лишённым своей должности римлянами, но пользовавшимся большим влиянием не только в Иерусалиме, но и во всем аудейском народе. Об этом предварительном допросе евангелист Марк, впрочем, не упоминает, вероятно потому, что для решения судьбы Спасителя он не имел значения. Анна, находясь в отставке, не имел судебных прав и не мог постановить никакого приговора по данному делу. Поэтому после краткого допроса он отослал Господа с тем же конвоем к действительному первосвященнику киафе Иосиф Каиафа, зять первосвященника Анны, подобно своему тестью, был человек хитрый и чрезвычайно неразборчивый в средствах. Он уже приготовился к суду над Иисусом и распорядился как можно скорее созвать все верховное судилище. Надо было торопиться, чтобы в эту же ночь покончить все дело осуждения Спасителя, ибо уже наступал праздник Пасхи, когда сношение с римской приторией, куда следовало по закону представить осужденного для окончательного приговора и казни, были невозможны для правоверного иудея так как оскверняли его, не позволяя участвовать в обряде вкушения пасхального агнца. Кроме того, несомненно, опасались и возмущения в народе, собравшимся в Иерусалим на праздник в громадном количестве, зная, что в его среде найдется много сторонников и защитников великого подсудимого. Чтобы избежать нежелательного вмешательства этой восточной толпы, Быстро возбуждающийся и способный на самые неожиданные и крайние эксцессы, вернее было закончить дело поскорее, прежде чем разнесется весть об аресте Спасителя. Нельзя было терять ни одного часа, ввиду того, что могли возникнуть непредвиденные случайности, грозившие расстроить весь ход дела и разрушить решенный план казни. Вот почему все члены Верховного Судилища сошлись немедленно по первому зову. В то время, как бедные апостолы не могли бодрствовать и одного часа во время молитвы Христа, эти гнусные заговорщики не спали всю ночь, питая свою злобу. Весь суд имел странно таинственный, какой-то воровской характер, напоминая не собрание представителей правды и законности, а сговор разбойников, секретно обсуждающих план преступления, низость которого, по-видимому, чувствовалась всеми. Интересно отметить, что с этого момента фарисеи исчезают из евангельского повествования. Раньше они являлись перед нами как самые ожесточенные непримиримые враги Господа, сильно желали и добивались его смерти, и ради этого вступили даже в соглашение с аристократическими главарями священников, садукеями, от которых в обыкновенное время отделялись всякими различиями – политическими, социальными, религиозными – Но с того момента, когда заговор созрел и задержание Спасителя состоялось, фарисеи принимают так мало участия во всем этом деле, что о них ни разу более не упоминается, в особенности при изложении дальнейших событий, имевших отношение к аресту Спасителя, допросам, надругательством над ним и его распятию. На их место заступают священники и старейшины, которые и ведут дело дальше вплоть до смертного приговора и казни. И все эти судьи по преимуществу саддукеи. Объясняется этот странный факт очень просто. Фарисеи не имели законной официально-судебной власти, так как не занимали тех должностей, которым эта власть была предоставлена. Их почти не было в среде священников и очень мало в составе старейшин народа и членов Синедриона. Должности эти требовали постоянных сношений с гражданской римской языческой властью, причем неизбежно возникали столкновения между нормами римского права и римской административной практики с одной стороны и постановлениями иудейского отечественного закона с другой. Приходилось по необходимости, подчиняясь силе, делать уступки и входить в компромиссы, недостойные чистокровных ревнителей отеческих преданий какими считали себя фарисеи. Кроме того, подобные уступки возбуждали негодование среди массы еврейского народа, с большим раздражением переносившего римское иго, и роняли авторитет и влияние тех, кто их допускал. А этим влиянием среди народа фарисеи дорожили, кажется, больше всего. Вот почему они не участвовали в открытом суде над Спасителем в качестве официальных судей. Они могли возмущаться его речами, с ожесточением спорить с ним, могли натравливать на него народ, вести подпольную интригу и составлять заговоры против него. Но когда надо было действовать и пустить в ход судебный аппарат, чтобы привести дело к кровавой развязке, тогда надо было предоставить это саддукеям, которые в качестве священников и членов Верховного Судилища обладали нужной для этого властью. Но почему садукеи могли ненавидеть Господа и желать Его смерти? Насколько можно судить на основании евангельских повествований, они редко приходили в открытое столкновение со Спасителем, и из уст того не выслушали, может быть, и десятой доли тех обличений, которые направлены были против фарисеев. Это вполне понятно. Отличаясь религиозным индифферентизмом, Они могли совершенно равнодушно выслушивать самые разнообразные учения, особенно по вопросам нравственным и догматическим. А в тех случаях, когда Господь опровергал фарисейские преувеличенные воззрения, назначение внешнего, обрядового благочестия, по всей вероятности они были даже с ним согласны. Поэтому речи Спасителя, пока они направлялись к народу и касались отвлеченных вопросов и нравственных правил, не возбуждали в них ничего, кроме скептической усмешки и иронических возражений, как это мы видим в их споре о браке и о будущей жизни. Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 18 по 27. Но был один случай, когда столкновение Спасителя с садукейскими священниками приняло чрезвычайно резкую форму. Это случилось тогда, когда Господь после своего торжественного входа в Иерусалим вошел в храм и начал выгонять из него продавцов с огромной укоризной. Не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» «Услышали это, — прибавляет евангелист, — книжники и первосвященники» и искали, как бы погубить его. Евангелие от Марка, глава 11, стихи 17 и 18. В чем тут дело? Почему священники, которые сами обязаны были следить за благопристойностью поведения в храме, за порядком и чистотой в нем, и не должны были никоим образом допускать возмутительного превращения его в базарную площадь, эти самые блюстители порядка – проникаются смертельную ненавистью к Спасителю, когда Он исполняет за них пренебреженную ими обязанность и очищает храм. Недоумение это разрешается очень просто, когда мы узнаем, что священники сами участвовали в этой торговле, сами содействовали превращению храма в вертеп разбойников. Корыстолюбие, преобладающий грех Иуды, главный грех иудейского народа, было главным грехом и семейство первосвященника Анны. Известно, что члены этого семейства имели четыре лавки, знаменитые хануёты, где продавали предметы, чистые по закону, и торговали ими с таким умением и искусством, что им удавалось поднимать цену жертвенных голубей до золотой монеты. Есть все основания думать, что лавки не только были устроены с позволения священников, но даже и существовали именно ради их выгоды. Вмешиваться в это дело значило лишать священников важного источника доходов. Уже одно это обстоятельство могло служить достаточную причиной, почему первосвященник Анна, этот главный представитель садукейской торговли, вместе со своей кликою начал стремиться к тому, чтобы погубить ненавистного им галилейского пророка – действия которого направлены были против их алчности и били по карману, то есть по самому чувствительному месту садукейского священника. Но кроме того, у священников, несомненно, возникала ревность о власти. Их самолюбие и властолюбие возмущались при одной мысли, что какой-то выходец из невежественной Галилеи, откуда ничто доброго быть и не может, который и в храме бывал только по праздникам, позволяет себе так энергично и самовластно распоряжаться там, где они чувствовали себя полными хозяевами. Вмешательство Господа в храмовые порядки вызывало в них озлобленное негодование и чувствовалось ими как самозванное нарушение их неотъемлемых прав. Сколько плохо скрытой злобы чувствуется в их вопросе, предложенном Спасителю по этому поводу. Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Евангелие от Марка, глава 11, стих 28. Ответа на этот вопрос, как мы знаем, они не получили. Опасения священников, впрочем, шли, по-видимому, гораздо дальше неприятного беспокойства за свои доходы. Они с тревогой следили за возрастающим влиянием Иисуса Христа на народ, стекавшийся к Нему со всех сторон, и готовые провозгласить Его царем. И невольно спрашивали себя, до каких пределов дойдет это влияние, и не будут ли они принуждены лишиться всей своей власти, уступив ее этому галилейскому пророку. Эта тревога за власть и влияние на народ ясно слышится, когда они рассуждают между собой. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. Евангелие от Анна, глава 11 стихи 47 и 48. Нам становится таким образом понятную ненависть священников и книжников садукейской партии по отношению к Господу. Алчность и властолюбие. Две страсти, наиболее сильные в душе порочных людей, были потревожены деятельностью и проповедью Спасителя и вызвали это озлобление. Был, вероятно, уже второй час ночи, когда Господа привели во двор Каиафы и поставили пред Верховным Судилищем. Почти все были в сборе. Участь Спасителя, конечно, уже была решена заранее. Но необходимо было придать суду видимую формальную правильность, чтобы под маской кажущегося беспристрастия и справедливости не было видно настоящих мотивов убийства, и еще более, чтобы не навлечь на себя обвинения в нарушении закона. Положение судей было довольно трудное. Само собой понятно что о настоящих причинах ненависти и возбуждения судебного дела нельзя было говорить в открытом собрании. Но, с другой стороны, и изобрести обвинение, хотя бы отдаленно связанное с действительными фактами и в то же время достаточное для смертного приговора, представляло нелегкую задачу. Не говоря уже о том, что в жизни Спасителя невозможно было найти ни одного темного пятна, которое могло бы служить основанием для такого приговора. Сами разногласия между господствующими иудейскими партиями затрудняли положение. Если бы судьи стали обвинять его в каком-либо мнимом сопротивлении гражданской власти или в очищении храма, которое они могли представить как публичный скандал в святом месте, то это могло скорее вызвать сочувствие к нему фарисеев, пылавших патриотическую ненавистью к римлянам, и неприязненно смотревшим на профанацию святынь храма священниками. Поставить в вину спасителю то, что обыкновенно ставили фарисеи, нарушение отеческих преданий и Моисеева закона, преимущественно постановлений о субботе. садукейские судьи не могли, потому что такая вина согласовывалась бы с их собственными взглядами. Оставалось одно средство – обратиться к лжесвидетелям. При тогдашнем упадке нравов иудейского народа не составляло большого труда набрать целую толпу негодяев, которые готовы были клятвою подтвердить любое самое невероятное обвинение, возведенное на кого бы то ни было. По всей вероятности эти лже-свидетели получили соответствующие инструкции от судей и подготовленные заранее выступили со своими обвинениями. Увы. Все эти обвинения не были достаточны для того, чтобы погубить подсудимого окончательно. Быть может, именно потому, что лживые выдуманные свидетельства редко согласуются между собой, а по закону требовалось единодушное торжественное показание по крайней мере двух свидетелей, чтобы обвинение имело силу и было принято судилищем.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 Искали ложного свидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не нашли ничего. Три года они стерегли Его во всех Его словах, делах и во всех Его путях. Три года непрерывно они следили проницательным взором ненависти и злобы за всей Его жизнью, чтобы хоть в чем-нибудь найти вину или проступок. Три года они строили Ему всевозможные козни – в надежде, что он хоть однажды скажет легкомысленное слово, хоть однажды сделает необдуманный или несправедливый шаг. И однако в эту минуту, подводя итоги, они не могли найти в нем никакой вины, и их придирчивый суд, самым тщательным образом перебрав все мелочи его прошлого, должен был против воли признать, что перед ними стоял святой и безгрешный. В его жизни не было пятен. И в блеске сияющей невинности он стоял пред своими судьями, как олицетворенный вопрос, предложенный им когда-то. «Кто из вас обличит меня в неправде?» свидетели оказались бессильны и ничем не могли помочь пристрастному судилищу. А если бы эти судьи захотели действительно услышать голос правды и допросить всех лиц, которые когда-либо были вместе с Господом, слышали его учения и были очевидцами его великих деяний. Если бы на суд явились все те страждущие, несчастные, больные, бедные, труждающиеся и обремененные, которых он исцелял, ободрял, утешал, которые на себе испытали его участие и сострадание. Если бы все они дали свои правдивые показания. О, какой ослепительно сияющий образ Великой Божественной Любви встал бы тогда в этом мрачном судилище И как позорно рухнули бы все мелочные, взводимые на него обвинения Но этим судьям правда была не нужна И других свидетелей, кроме своих лживых, они не вызвали Попробуем мы сделать это и исправить их преступное опущение Будем беспристрастны Допустим, не только друзей, но и врагов. Всех, кто оставил свой отзыв о Христе на страницах Евангелия. Начнем с врагов. Вот перед нами мрачная фигура Иуды, предателя. Спросим его. «Иуда, ты должен хорошо знать обвиняемого». «Ты был его апостол». Ты везде путешествовал с Ним, всегда находился вблизи, слышал Его речи, наблюдал Его в самом тесном кругу Его учеников. Что ты скажешь о Нем? Что дурного ты нашел в Нем и за что предал нашего Спасителя? В ответ мы слышим глухой тяжелый стон, стон отчаяния. «Согрешил я, предав кровь невинную». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 4. Невинную кровь. И этот предатель, бывший все время в числе постоянных спутников Христа, видевший все подробности его жизни, не знает за ним никакой вины. Не мог найти в Иисусе действительной вины и первосвященник Каиафа, хотя и сделал вид, что обвиняет его в богохульстве, когда Спаситель в ответ на предложенный вопрос признал себя открыто Сыном Божиим. Но какое же может быть богохульство в таком признании, если оно правдиво, и если Иисус был действительно воплотившийся Сын Божий? Архиерей растерзал свои одежды, но этим он доказал только свое неверие, но не доказал обвинение. Спросим римского прокуратора, представителя гражданской власти, предавшего Иисуса на распятие. Пилат. Ты разбирал это дело. Ты осудил нашего Спасителя на смертную казнь. За что? Что ты в нем нашел? Он отвечает, «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38. Затем Пилат умывает руки и говорит, «Не виновен я в крови праведника сего». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 24. Хотя он уступил иступленным воплям толпы, возбужденные священниками и старейшинами, но он знает, что обвиняемый, стоящий пред ним, праведник, и что Верховное Судилище Иудейское предало его зависти ради. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 18. Во время самого допроса жена прокуратора послала ему сказать «Не делай ничего праведнику тому» потому что я ныне во сне много пострадала за него. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 19. Язычница признала во Иисусе Христе не просто невинного человека, но безгрешного праведника. Послушаем, что говорят о Христе, стоящие у креста священники и книжники. «Других спасал, а себя не может спасти», – издеваются они. Какое странное обвинение. Да, этим-то именно и дорог нам наш Спаситель, что Он других спасал, а Себя не только не хотел спасти, но наоборот, отдал Себя в жертву за спасение других. В этом мы видим не вину, не преступление, а изумительную доблесть и проявление величайшей самоотверженной любви. Но другой вины за Иисусом они не знают. И когда Пилат в упор ставит им вопрос, какое же зло сделал он, они ничего не могут сказать, и только настойчиво, озлобленно, не отвечая на вопрос, вопят «распни его». Евангелие от Марка, глава 15, стих 14. Вот еще новое веское свидетельство. Разбойник, висящий на кресте рядом с Иисусом, унимает своего злословящего товарища и говорит Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. Евангелие от Луки, глава 23, стих 41. Сотник, стоявший при кресте и видевший все происшедшее, свидетельствует. Истинно человек сей был Сын Божий. Евангелие от Марка, глава 15, стих 39. Наконец, сами бесы кричат, свидетельствуя против воли. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. Таковы отзывы врагов Спасителя и лиц посторонних. Послушаем, что говорят друзья. Вот свидетельство Иоанна Крестителя видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Свидетельство апостола Иоанна Богослова. «Всякий, имеющий надежду на него, очищает себя так, как он чист. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши» и что в нем нет греха. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи 3 и 5. Свидетельство апостола Петра. «Он не сделал никакого греха, и не было листьев в устах его. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Первое послание Петра, глава 2, стихи 22 и 24. Свидетельство апостола Павла. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Послание к евреям, глава 7, стих 26. Свидетельство апостола Фомы. «Господь мой и Бог мой!» – говорит он, осизав руки и ребра Спасителя. Евангелие от Анна, глава 20, стих 28. Кроме того, мы имеем свидетельство небожителей. Архистратик Гавриил, возвещая при чистой Деве о рождении Иисуса Христа, говорит, «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Евангелие от Луки, глава 1, стих 32. При самом рождении ангел, явившийся пастухам, возвещает. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 10 и 11. Наконец, сам Бог Отец свидетельствует о Иисусе Христе при Его крещении. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Евангелие от Марка, глава 1, стих 11. Все эти свидетельства так ясны, так убедительны, что не оставляют никакого сомнения в божественной личности Спасителя. О ком из людей можно сказать, что он безгрешен? Даже лучшие из учеников Христовых имели недостатки и ни об одном из них мы не можем утверждать, что он не сделал никакого греха. Апостол Иоанн проявляет нетерпимость, чистолюбие, раздражительность. Евангелие от Марка, глава 9, стих 38, глава 10, стих 37, Евангелие от Луки, глава 9, стих 54. Апостол Петр, самомнение, неустойчивость, маловерие, Евангелие от Марка, глава 14, стих 29, глава 14, стихи 68, 70 и 71, Евангелие от Матфея, глава 14, стих 31. Апостол Фома, неверие, Евангелие от Анна, глава 20, стих 25. Апостол Павел в сознании своей греховности называет себя извергом, недостойным называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 8 и 9. Что же можно сказать на основании священного писания о всех людях вообще? Помышление сердца человеческого, зло от юности его. Бытие, глава 8, стих 21. Нет человека, который не грешил бы. Третья книга царств, глава 8, стих 46. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Экклезиаст, глава 7, стих 20. Кто может сказать «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Книга притчей Соломоновых, глава 20, стих 9. Все мы много согрешаем. Послание апостола Иакова, глава 3, стих 2. Если говорим, что не имеем греха, Обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Кто родится чистым от нечистого? Ни не один. Книга Иова, глава 14, стих 4. Если природа человека так растленна и грешна, то ясно, что наш Спаситель, не сотворивший никакого греха, не может быть просто человеком. И все приведенные выше свидетельства доказывают с несомненную убедительностью, что Иисус Христос, осужденный еврейским Синедрионом как преступник, есть в действительности Бога-человек, воплотившийся Сын Божий. В данном евангельском рассказе мы находим прямое, решительное, устраняющее все сомнения свидетельство самого Господа Иисуса Христа о своей божественной природе. Первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Стихи 61 по 64. Глава 14. Стихи 66 по 72. Первосвященника двор тесный, шумит народом. Блеск зари померк на высоте небесной. Навстречу звездам фонари зажгли. Свет факелов в багровых неясно освещает двор. Свежеет. Из ветвей терновых сложили пламенный костер. В свету дрожат шатаясь тени, И в их изменчивой игре белеют судьбище ступени, Мелькает стража на дворе. Сверкают шлемы, блещут копья, Вокруг огня сидит народ, И ветер двигает от репья, И говор сдержанный плывет. И у костра... Присев на камень, взирает сумрачно на пламень один из тех, кто вслед Христа бродил, внимал его учению, чьи вдохновенные уста взывали к правде и терпению. То рыбер Петр, Христа сподвижник, он полон раздумьям роковым. Константин Фофанов. Дворец в Иерусалиме, занимаемый Анной и Кеафой, был выстроен на четырехугольном дворе. Куда входили через сводчатый проход или вестибюль. На дальнем конце двора, вероятно, со входом по короткой лестнице была зала, где собирался комитет Синедриона, осудивший Иисуса Христа на смерть. Только два апостола, опомнившись после своего первоначального страха, следовали, хоть изливо и издали, за печальным шествием воинов, уводивших Спасителя из Гефсиманского сада. Один из них – Любимый ученик, известный первосвященнику, может быть, как молодой рыбак с озера Галилейского, был беспрепятственно допущен во двор, без всякой попытки скрыть свои симпатии или свою личность. Не так было с другим. Неизвестный галилеянин, он был остановлен у двери молодой превратницей имевшей, очевидно, приказание не допускать внутрь двора неизвестных и сомнительных людей. Припомним, что суд над Иисусом старались произвести без всякой огласки, и присутствие при этом его учеников и сторонников было для судей нежелательно. Да и гораздо лучше было бы, если бы апостола Петра совсем туда не пустили, потому что это была бурная, ужасная ночь, ночь подозрений. А Петр был слаб, и его сильная любовь перемешивалась со страхом. И однако он пытался пробраться в самую середину своих опасных врагов. Иан помог ему и, будучи знаком с первосвященником, употребил все свое влияние, чтобы добиться пропуска. Смело и неблагоразумно, скрывая лучшие мотивы, заставившие его прибыть туда, и, вероятно, делая вид, что он пришел из простого любопытства, как случайный зритель, Петр вошел во двор, подошел к костру, горевшему посередине его, и сел между первосвященнических служителей, гревшихся у огня в это время к группе около костра приблизилась служанка первосвященника и вглядевшись в подозрительного пришельца ярко освещенного красноватым пламенем признала его и воскликнула и ты был со иисусом назарянином петрр совершенно растерялся кругом была чуждая ему толпа на него враждебно и подозрительно смотрели сумрачные лица признаться казалось опасным не только потому, что его могли прогнать со двора, лишив возможности видеть конец, но могло быть и хуже. Тайный страх, может быть, не совсем основательный, коварно шептал ему о возможности быть арестованным в качестве соучастника подсудимого. Ведь никому из учеников Господа не было известно, в чем его официально обвиняли и насколько его дело касалось каждого из них. Если его сочли опасным политическим преступником, то, очевидно, ученики были его единомышленниками и составляли шайку заговорщиков. Так или иначе, но тайный страх и тревога охватили Петра. Он забыл, как еще совсем недавно. В ту самую ночь он с горячностью отверг от себя простое подозрение в возможности измены. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 33 и 35. Он забыл и отрекся. Без сомнения, отречение в данный момент представлялось Петру лишь уклонением от ненужной опасности. Но остановился ли он только на этом? Увы, одна ложь почти неизбежно влечет за собой другую. Сказавший однажды неправду вы уже принуждены ее поддерживать, чтобы не быть улеченным в обмане. И тогда исправить свою намеренную или ненамеренную ошибку и чистосердечно в ней признаться становится уже гораздо труднее, чем сказать правду с самого начала, ибо тогда придется сознаться в том, что вы солгали. Но этого уже не допускает привычное самолюбие, и очень быстро ненамеренное уклонение от истины развивается в сознательное ее отрицание. Есть много несчастных людей, которые, однажды попавшись в сети собственной лжи и не находя в себе мужества разорвать их решительным и честным признанием, долго путаются в петлях этой лжи и кончают тем, что примиряются с ней до такой степени, что она начинает казаться им правдой. На некоторое время отречению Петра, может быть, поверили, потому что оно было очень открыто и настойчиво. Но оно послужило ему напоминанием об опасности. Виновато он удаляется от пылающего костра к сводчатому входу во двор, когда послышалось пение петуха, на которое, по-видимому, Петр не обратил внимания. Он вздохнул только на короткое время. Предсказанная Господом измена преследовала его и здесь. Превратница указала на него стоявшим неподалеку служкам, как на бывшего, несомненно, с Иисусом Галилейским. Ложь показалась теперь более чем необходима И чтобы обезопасить себя от дальнейшего подозрения, Петр подтвердил ее клятвой. Но теперь, казалось, бегство было уже невозможно, оно могло только подтвердить подозрение. Поэтому, отчаявшись, мрачный Петр еще раз решил присоединиться к недружелюбной и склонной к подозрениям группе, стоявшей у огня. Прошел целый час. Для Петра это был страшный час, который нельзя было забыть. Тяжелое чувство допущенной лжи, сознание все увеличивающейся опасности, несомненно удручающе действовали на его нервную порывистую натуру. Его галилейское наречие, грубое и гортанное, природная живость характера, соединенная теперь с величайшей робостью, особенный интерес к известиям о ходе суда над Иисусом Христом и множество других обстоятельств, час от часу более и более оборачивались против Симона. Петру, очевидно, не доверяли, несмотря на его отречение. И вдруг один из стоявших у костра снова обратился к нему. «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». А другой к этому прибавил. «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Как упало сердце Петра при этих зловещих словах. Он оцепенел от ужаса по выражению златоуста. И, забыв все, начал клясться и божиться, что не знает человека сего. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр предсказание Иисуса Христа. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». Вспомнил свои уверения в преданности и любви и понял, что изменил им, понял свое падение. И в ту же минуту Господь, как говорит евангелист Лука, обернувшись, издали взглянул на Петра. О, этот взгляд! В нем не было упрека, не было негодования. В нем было лишь страдание и невыразимая грусть. Петр помнил этот молчаливый взгляд всю свою жизнь. Это был последний прощальный взгляд, которым Господь одарил своего пылкого, но нестойкого ученика живым своего Рави Петр больше не видел. И как много говорил этот взгляд. В нем Петр прочел, что падение его не укрылось от Господа, что учитель слышит его отречение, его безумные клятвы, и что это великое любящее сердце уязвлено глубокую скорбью. Спаситель страдал, и в этом была доля вины одного из лучших его учеников. Жгучую болью отозвался этот взгляд в душе Петра. Точно острая холодная жало впилось в его сердце, когда он понял роковое значение своего клятвенного отречения, греховную тяжесть которого он, может быть, вполне не сознавал до сих пор. Он вышел вон и плакаяся горько. Оставаться в этой грубой толпе среди безучастных или враждебных людей дольше было невозможно. Душа рвалась от рыданий. Горе. Необъятное горе, какого Пётр, наверное, никогда раньше не переживал, нельзя было скрыть под личиной равнодушного любопытства. Хотелось плакать, стонать, бить себя в грудь и лежать в опрахе, чувствуя над собой страшную давящую тяжесть греха и горя. Он вышел, и темная ночь приняла его в свои объятия с его горем, с его тоской. И в ту ночь не было никого более одинокого, чем апостол Пётр оплакивавший свою измену в муках возмущенной, жалеющей совести. О чем плакал Пётр? В том вихре мыслей и чувств, который поднимается обычно в нравственно чуткой душе, встревоженной грехом, всегда бывает трудно разобраться вполне. Здесь столько обрывков, неясных мыслей, мелькающих воспоминаний, горьких сожалений, язвительных упреков своей слабости — не слышно только лживого шепота самооправдания до да самолюбия прячется как побитая собака отбечав взволнованной совести но в этом хаосе душевных переживаний всегда есть центральная идея основное чувство от которого все прочие рождаются как мелкие искры от раскаленного железа положенного под молот для петра это основное чувство было оскорбленная любовь его горе было горем благородного, любящего сердца. Любить так сильно, так беззаветно, как любил Петр, и оскорбить любимого своей изменой так грубо, так безжалостно, не понимая даже хорошо, как это могло случиться, это было невыносимо тяжело. В ту минуту ему казалось, что хуже этого ничего не может быть, и что все погибло. «Всемогущий Боже», — вероятно, думал он, — Ведь я сам, сам исключил себя из числа его учеников, сам лишил себя счастья быть в среде близких ему людей, с которыми он делил свои скорби и радости, которым поверял свои заветные думы, которым отдал все свое великое всеобъемлющее сердце. И я сам лишил себя его любви и благословения, отказался от того, что всегда было для меня дороже всего в жизни. И никогда, никогда более не назовет он меня своим апостолом, своим другом. Но ведь я же люблю его. Ведь не могу я обмануть свое сердце, которое так болит и стонет, когда я думаю о том, как глубоко я оскорбил его. «Не знаю человека сего», — сказал я. «Не знаю я. Не знаю своего учителя, с которым столько лет ходил вместе среди сынов Израиля» с которым сроднился, казалось мне всей душой неразрывно, от которого я видел столько участия, столько незаслуженной любви и всепрощающего милосердия. Слышал столько великих слов жизни, которые с жадной ревностью собирал я, как драгоценные жемчужины, падавшие с его благословенных уст. Он дал нам так много. Щедрую рукою рассыпал перед нами столько сокровищ божественного знания. Неутомимо, с бесконечным терпением, с кротким снисхождением к нашей грубости и тупости, учил он постоянно глаголам жизни вечной, желая ввести нас в царство свое и дать бесконечное счастье. Он отдал нам все, свои силы, свою любовь, свои откровения, а теперь готов отдать свою кровь, свою жизнь. И чем отплатил я ему? за его самоотверженную любовь и милосердие, позорным отречением. Да, я отрекся. Отрекся именно тогда, когда ему особенно нужно участие, поддержка. Над ним издеваются, смеются, на него клевещут, его ругают и бьют. Ему готовят смертный приговор. Душа его скорбит смертельно, и нет утешающего. Кругом только враги, полные ненависти, злорадствующие при виде его скорби. О, как дорог в эту минуту один участливый взгляд, даже не слово, сказанное громко, которое может лишь навлечь опасность и бессильно потонет в хоре враждебных голосов, а просто вид сострадающего, сочувствующего человека среди этой жестокой, безжалостной толпы. И, наверное, он взором своим Искал кругом себя этого ободряющего сочувствия. Ждах соскорбящего и небе, И утешающих, и необретох. А он смотрел, он видел меня. Но что он нашел во мне? Молодушного лукавого изменника, Способного лишь на лживые уверения в любви и преданности, Когда кругом все спокойно, и когда можно рассчитывать на участие в его будущей славе. Но лишь только поблекли эти надежды, лишь только повеяло холодом опасности и угрожающих невзгод, и что стало с этими уверениями, с этими лживыми клятвами? Все забыто. Ему и оклялся, что отдам жизнь за него, но не отрекусь. Здесь еще усерднее клянусь, что не знаю его и не имею с ним ничего общего. Такова цена моих клятв. И какой болью должно было сжаться его измученное сердце, когда он заметил, что от него отказывается тот ученик, от которого он вправе был ожидать верности. Я отрекся. Он не получил от меня ни одного сочувственного взгляда, ни одного ободряющего знака. Одиноко стоящим, грустным и беззащитным оставил я его среди этих зверей которые мучают его, бьют, издеваются и плюют на него. И в эту чашу страданий и скорби я, считавшийся его учеником и другом, прибавил еще столько горечи, несомненно более едкой, чем все эти ругательства и побои. Получить удар от близкого, от друга, бесконечно тяжелее, чем от врага. Он называл меня «скалой». Он поручил мне утвердить братья моих. О, как жестоко насмеялся я над его надеждами. Скала превратилась в кучу пыли, развеянной ветром. А те, кого я должен был утвердить, оказались все лучше, достойнее, тверже меня, ибо они не отреклись, как я. И ведь он предупреждал меня. С кроткой заботливостью предостерегал он меня от предстоящего искушения, от опасности измены. Но я не верил. Не верил, забывая, что он знает мое сердце лучше, чем я сам. В своей безумной гордости, в своей слепой самонадеянности я был уверен, что это невозможно. Я действительно считал себя твердой скалой, адамантом веры и преданности. Я забыл даже тот урок, который он дал мне, когда я едва не утонул из-за своего малодушия и недостатка веры и был спасен его рукой. О мой Рави, дорогой любимый учитель, прости меня, твоего неверного окаянного ученика. Прости мое малодушие, мою позорную измену. Ты видишь мое сердце, ты знаешь все, что есть в человеке. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я не смею сказать, что я люблю тебя больше, чем все остальные. Я не смею сказать, что когда все соблазнятся о тебе, я один не соблазнюсь ибо я вижу совершенно противное. Никто не отрекся, никто не соблазнился, только я один. Но я недостойный, слабый, я все же люблю тебя, и сердце мое полно невыразимой скорби, ужаса и сокрушения. Прости меня, если можешь, если грех мой может быть прощен. О, знаю я, ты можешь. В своей великой кротости... В своем божественном снисхождении ты готов прощать семьнадцать семьдесят раз кающегося грешника. Ты можешь простить, но я, я вероятно никогда не прощу себе и не забуду своего падения. И апостол Петр не забыл. Святой Климент, ученик Петра, повествует, что он всю жизнь при полуночном пении петуха Становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении и просил прощения, хотя оно было дано ему самим Господом вскоре по воскресении По сказанию Никифора, глаза святого Петра от частого и горького плача всегда были красными. Нам кажется преступление Петра незначительным. В самом деле, ведь в душе он остался прежним, верным и любящим учеником. Ведь если он отрекся, то это отречение было неискренно и допущено было лишь для того, чтобы избежать опасности, и, может быть, для того, чтобы не быть выгнанным со двора первосвященника и не лишиться, таким образом, возможности видеть своего равви и суд над ним до конца. Кто из нас не поступил бы точно так же в подобных обстоятельствах? Грех Петра можно определить не как прямую действительную измену а как недостаток смелости и твердости в вере и отказ от открытого исповедничества. И однако этот грех казался самому апостолу чрезвычайно тяжелым, а древняя христианская церковь не допускала таких отречений даже при страшных языческих гонениях и отлучала согрешивших от общения. Святые отцы церкви держатся такого же взгляда. Вот как рассуждает об этом святитель Иоанн Златоуст. Странное и неслыханное дело. Тогда, как только что задерживали учителя, столько воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо. А когда надлежало обнаружить большее негодование, более воспламениться, слыша такие порицания, тогда он отрекается. Ибо кого бы не привело в ярость то, что происходило тогда. И однако ученик, побежденный страхом, Не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной бессильной служанке. И не однажды, но и в другой и третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед судьями, ибо тогда, как вышел в преддверие, спрашивала она его. Не тотчас почувствовал и свое падение. Лука говорит, что Иисус воззрел на него. Евангелие от Луки, глава 22, стих 61. То есть он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель. Взор служил ему вместо голоса. Так он был поражен страхом. Христианин не должен самовольно искать опасности и страданий за имя Христово, Не обязан публично заявлять о своем исповедании там, где это не требуется обстоятельствами ибо в таком самовольном выступлении всегда есть доля гордости и самонадеянности. Но когда ему вопрос о вере поставлен в упор, тогда он не смеет отказаться от открытого исповедничества, и это исповедничество должно быть кротко, смиренно, но твердо. Тот же апостол Петр, после пережитого ему урока, увещает в первом своем послании. «Будьте всегда готовы,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 Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 11 и 12. Вспомним при этом и слова самого Господа, сказанные им задолго до своих страданий. «Кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых ангелов» Евангелие от Луки, глава 9, стих 26. «Сказываю же вам».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 Припомним свое прошлое. Как часто мы пристыжали самих себя перед насмешниками и ругателями имени Божия. Как часто умолкали мы перед клеветниками и держали себя так, как будто бы мы совершенно не знали Спасителя и знать о Нем ничего не желали. Как часто в пустой светской болтовне мы слушали кощунственные анекдоты и не смели ничего возразить. Боялись открытым серьезным словом остановить рассказчика Как часто мы побеждались совершенно ничтожными незначительными искушениями Как часто в минуты неудач и неприятностей роптали мы на Бога и отходили от Него в досаде, что Он не помогает нам в наших невзгодах и не исполняет наших молитв Один взгляд, одно слово, незначительное прикословие или вопрос не вовремя Ничтожнейшая неприятность, самая пустая вещь, нередко бывают для нас поводами к тому, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его учения. Особенно мы видим это в настоящее время. Не говоря уже о нашей интеллигенции, которая почти вся безбожная, но даже люди, считающие себя в глубине души верующими, совершенно свободно и просто отказываются от своей веры, официально записываются неверующими, из боязни потерять место или заработок и забывая, что нет никакой пользы человеку, если приобретет весь мир и погубит душу свою. Боятся недовольного взгляда, хмурого вида своего начальника и выбиваются из сил, чтобы отклонить от себя малейшие подозрения в религиозности. А ведь отвергшийся от Христа пред людьми отвержен будет пред ангелами Божиими. Почему, с точки зрения христианского учения, отречение от Христа чисто внешнее, притворное, все же считается тяжелым грехом? Прежде всего, всякая ложь, с какой бы целью она ни говорилась, есть грех, и ничто не может оправдать ее, ибо первым виновником лжи является дьявол. «Он был человеко-убийца от начала, — говорит Господь, — и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, Ибо он лжец, и отец лжи. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Служение Богу должно быть чисто и безупречно, и лжи не допускает. В области нравственно-религиозных отношений ложь никогда не ведет к хорошим последствиям, хотя бы нам и казалось так. Если кое-что может быть и выигрывается при этом, в смысле чисто внешнего благополучия, то с другой стороны ложь причиняет большой нравственный вред тому, кто лжет, и этот вред не уравновешивается полученной выгодой уже потому, что истинное христианство никогда не стремится к внешнему благополучию, пренебрегает им и на первый план прежде всего ставит достижение нравственного совершенства. Если человек в критическую минуту не находит в себе мужества, чтобы открыто исповедовать своего спасителя и Господа, то это доказывает, что вера его слаба и что мотивы страха, житейских удобств и земного благополучия в нем сильнее любви к Богу. А в этом случае он подлежит приговору, изреченному в Откровении Иоанна Богослова ангелу лаодикийской церкви: «Знаю твои дела. Ты не холоден, ни горяч». Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Апокалипсис, глава 3, стихи 15 и 16. От христианина требуется преданность и верность Богу, не боящиеся ни угроз, ни страданий, ни смерти. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Апокалипсис, глава 2, стих 10. Если отречение является немалым грехом с точки зрения личной нравственности, то в его церковно-общественном значении оно представляется еще более тяжелым. На исповедании мучеников и верных учеников Спасителя Христова Церковь укреплялась, росла и, наконец, завоевала мир. И наоборот, всякое отречение, всякое колебание веры, обнаруженное слабыми, неустойчивыми чадами ее, замедляли ее рост и разлагали внутренне соблазн слабости и малодушия очень велик и всякий единичный пример отречения неизбежно вызывает в среде робких и маловерных печальное подражание оправдываемое указанием на других отрекшихся причем для них совершенно безразлично отреклись ли эти другие притворно или действительно вот почему христианская церковь принимала строгие меры по отношению ко всем отрекшимся Хотя бы это отречение и было притворным, вынужденным страхом смерти и мучений. Причина падения апостола Петра ясна. Это его самомнение и самонадеянность. «Если и все соблазнятся, но не я», — говорит он. Этим самоуверенным обещанием он ставит себя выше других учеников, и даже как будто осуждает их за то, что в них нет его горячей любви и преданности. Нет никакого сомнения, что он любит Господа со всей упылкостью своей честной прямой натуры и искренне желает остаться ему верным даже под угрозой смерти. Но он забывает одно, что никогда, ни при каких обстоятельствах, человек не может рассчитывать на свои собственные силы и ручаться за свое поведение если он не опирается на помощь Божию, ибо «без меня не можете творить и нечесоже», — сказал Господь. Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. А когда человек надеется на себя, забывая о Боге, то оставляет его благодать Божия, и предоставленный самому себе человек неизбежно падает, мучительно познавая в этом падении свою нравственную немощь. Эти уроки допускает любовь Божия, чтобы научить человека смирению. Они необходимы, ибо без искушений и падений человек никогда не познает своей слабости, а не познав, он не может всей душой прилепиться к Богу, чтобы в нем одном искать помощи и поддержки в борьбе за свое спасение. И эту благодатную помощь Господь оказывает не самонадеянным, но смиренным. Такой урок смирения, очевидно, нужен был апостолу Петру. И пережив в слезах и муках покаяния свое падение, он уже уверенно свидетельствует перед читателями своего послания. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, глава 5, стихи с 5 по 7. Вот первый важный урок, который дает нам евангельский рассказ об отречении Петра. Урок смирения. Урок надежды единственно на помощь Божию. Урок необходимости для христианина всецело отдаться в волю Божию и только в ней искать себе опоры и спасения. Другой урок, вытекающий из прочитанной повести – Это урок об условиях покаяния. Петр пал, но он не погиб так, как погиб Иуда в своем отчаянии. Если ангел невинности оставил его, то ангел покаяния кротко протянул ему руку свою, и в этом покаянии Петр нашел себе прощение и спасение. Какие чувства отразились в покаянии Петра и сделали его плодотворным? Мы знаем, что Господь внял этому покаянию и даровал прощение своему согрешившему апостолу. Мы уже видели, что основным чувством в покаянии апостола Петра было чувство оскорбленной любви, горькое сознание, что своим грехом оскорбил, огорчил любимого и любящего Господа. От этого сознания и рождается то чувство смирения и сокрушения, которое является необходимым условием истинного покаяния ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, как говорит пророк Давид, 50 псалом, и в другом месте. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренное духом спасет, 33 третий псалом. Далеко не всегда наше покаяние проникнуто этим чувством, и потому не всегда может быть приемлемо. В пасторской практике церковных таинств Определенно можно наблюдать разные виды покаяния, различные по своим мотивам и настроениям исповедников. Чаще всего встречается исповедь, основанная на одной привычке, без участия какого бы то ни было чувства. Исповедник вяло перебирает свои грехи, а иногда даже не дает себе труда припомнить их, требуя, чтобы это сделал за него священник, и на каждый вопрос безучастно отвечает «Грешен батюшка». Думая лишь о том, как бы скорее освободиться от этой неприятной обязанности и получить разрешение В такой исповеди нет ни сокрушения, ни смирения И вряд ли такое покаяние принимается Богом, ибо оно может только оскорбить Его величие и правосудие Здесь нет ни сознания своей виновности, ни желания и намерения исправиться, а потому не может быть и прощения Почему такие теплохладные христиане считают все-таки нужным приступать к таинствам исповеди и причащения святых тайн? Причина заключается в ошибочном взгляде на таинство, которым приписывается чисто механическое действие, своего рода опус оператум католической церкви. А между тем твердо надо помнить, что если можно причаститься святых тайн не в исцеление души и тела, но в суд и в осуждение, Точно так же и в таинстве покаяния можно не получить разрешение грехов, но еще более прогневать Бога. Есть другой вид покаяния, основанием которого служит самолюбие или гордость, и который встречается преимущественно у людей, только что начинающих сознательный подвиг христианской жизни, когда ревность, часто не по разуму, еще не растворена смирением и чувством собственной немощи. Человек в первом порыве усердия рвется к Богу, к почести высшего звания, стремится скорее достигнуть высших ступеней совершенства, принимает на себя различные подвиги, иногда и непосильные. Сначала все идет хорошо, успехи заметны и несомненны. Кажется, остается сделать еще одно усилие, и можно достигнуть идеала христианского совершенства, святости. И не зная еще что это совершенство приобретается тяжелым трудом и длительным упражнением, человек почти начинает любоваться собой и достигнутыми успехами. Увы, тут-то и подстерегает его жестокое искушение. Один допущенный неверный шаг, и вдруг страшное падение, нежданно-негаданно совершенный грех отрезвляет от самолюбивых мечтаний. Развеянные мечты о святости – разбитые иллюзии о своем совершенстве. Человеку начинает казаться, что он скатился еще ниже, чем был прежде. И вот тогда в душе рождается неопределенное чувство какой-то обиды или скорее досады на себя, на обстоятельства, даже на Бога, за то, что допущена непоправимая ошибка, которую можно было бы предотвратить. Уничтожены разом все достигнутые успехи и плоды тяжелых усилий. Может в эту минуту родиться разочарование и даже злое отчаяние. Это тоже чувство, которое переживает талантливый художник, испортивший одним неосторожным неловким мазком свою прекрасную картину, плод высокого вдохновения и настойчивого труда. Это чувство, переведенное в покаяние, может сопровождаться сокрушением, но, конечно, здесь нет смирения, ибо в основе его лежит гордость и обманутое самолюбие. Иногда покаяние основывается на чувстве страха. Человек боится будущего суда, боится наказания и стремится и спросить себе прощения. Этот вид покаяния выше двух первых, но все же не является совершенством в своем роде. Здесь, несомненно, есть смирение, но сокрушение может и не быть. И, наконец, высшая форма истинного покаяния – это покаяние апостола Петра. Человек скорбит о том, что своим грехом он огорчил и прогневал своего любимого и любящего Отца Небесного. Сознает свой грех, как тяжелую к нему неблагодарность в ответ на все его благодеяния, и плачет о том, что грех удалил его от любимого. В таком покаянии есть и смирение, и сокрушение. Глава пятнадцатая Стихи с первого по двадцатый. «Распята Гожезаны при понтийстем Пилате». Так в христианском символе веры передается потомству несчастное и вечно позорное имя римского прокуратора, официально ответственного за смерть Господа Иисуса Христа. Кто был этот человек, сыгравший по определению высшей воли такую роковую роль в судьбе Спасителя? О происхождении Пилата и о его жизни до 26 года по Рождеству Христову, когда он сделался шестым по счету прокуратором Иудеи, мы знаем немного. По своему положению он принадлежал к сословию всадников, то есть к низшему классу римской знати. Его имя, Понтий, указывает на сомницкое происхождение, название Пилат, вооруженный дротиком, на воинственность предков. Назначение на должность прокуратора Иудеи он получил по протекции Сияна, могущественного временщика и фаворита императора Тиверия. Должность прокуратора сама по себе ограничивалась управлением государственными податями, но в незначительных провинциях, куда не считали нужным посылать особых полномочных правителей, то есть проконсулов и преторов, прокуратору нередко предоставлялись все административные и судебные права. Пилат имел полные права претора решать все дела и производить суд, даже с применением смертной казни. В Иудее он действовал с крайним высокомерием, наглостью и жестокостью типичного римского правителя. Едва он вступил на должность прокуратора, как позволив своим солдатам принести с собой ночью Серебряных Орлов и другие знамена легионов из Кесарии в Иерусалим, возбудил среди иудеев свирепый взрыв негодования и протеста против этого акта, считавшегося ими идолопоклонством и осквернением. В течение пяти дней и ночей, часто лежа на голой земле, иудеи окружали дворец Пилата, часто почти штурмовали его с шумными просьбами и угрозами, и не хотели удалиться и в шестой день, несмотря на то, что по распоряжению Пилата их окружили римские солдаты, угрожая перебить всех без разбора. Прокуратор принужден был уступить, но сознание неукротимости и решимости народа, с которым он должен был иметь дело, стало причиной его сильного озлобления в течение всего времени его правления и наполняло его чувством непреодолимого отвращения к иудеям. Нам известны еще два случая возмущения иудеев против Пилата. Во втором случае бунта можно было бы избежать, если бы Пилат изучил характер иудеев более тщательно и отнесся снисходительнее к господствовавшим среди них суевериям. Дело заключалось в том, что Пилат задумал устроить водопровод, по которому можно было бы провести воду из прудов Соломона, так как Иерусалим всегда страдал от недостатка хорошей и здоровой воды, особенно в празднике, когда в город собирались громадные массы народа. Считая это делом общественного благоустройства, Пилат заимствовал значительные суммы из каравана или священной сокровищницы, и, возмущенный этим народ, начал свирепый бунт, чтобы воспрепятствовать расходованию священных сумм на мирские нужды. Тогда Пилат, раздраженный оскорблениями и упреками, перередил множество солдат в иудейские одежды и послал их в самую гущу толпы с палками и кинжалами под одеждой, чтобы наказать зачинщиков. После отказа иудеев разойтись мирно, был подан знак, и солдаты привели в исполнение данные им приказания с таким усердием, что ранили и убили немало виновных и невинных, и устроили такую свалку, что многие погибли, будучи затоптаны до смерти устрашенной и взволнованной толпой. Третье буйное возмущение еще более озлобило римского прокуратора против своих подданных показав ему, что жить среди такого народа, даже сохраняя мирные желания, без оскорбления его предрассудков было невозможно. В Иерусалимском дворце, занимаемом Пилатом во время праздников, он вывесил несколько золотых щитов, посвященных императору Тиверию. Щиты были сделаны без всяких языческих изображений, совершенно гладкими, и являлись простым украшением частного жилища прокуратора но на них сделаны были посвятительные надписи, и этого оказалось достаточным, чтобы иудеи сочли себя оскорбленными в своих верованиях. Пилат, однако, не хотел уступить, да вряд ли и мог убрать эти щиты, не оскорбив этим мрачного и подозрительного императора, в честь которого они были сделаны. Тогда народные вожди иудеев написали жалобу к самому императору Тиверию, И последний, не желая раздражать без всякой нужды народ, сделал выговор Пилату и велел ненавистные иудеям щиты убрать из Иерусалима в храм Августа в Кесарии. Кроме описанных в Евангелии трех бунтов, говорят еще о каком-то возмущении, когда Пилат смешал кровь Галилеем с кровью жертвенных животных, но кроме краткого упоминания в Евангелии, других сведений об этом мы не имеем. Если мы примем во внимание эти столкновения прокуратора с иудейским народом и их исход для него неожиданный и нежелательный, то мы легко поймем его психологию и его поведение при суде над Иисусом Христом. Три первые возмущения, когда он принужден был уступить требованиям иудеев, с достаточной ясностью доказали ему, что власть его по существу была очень ограничена и что настойчивый фанатичный народ – под руководством своих старейшин и священников, ни перед чем не остановится и добьется того, чего хочет. Особенно случай, когда Пилат получил выговор от Кесаря, должен был служить для него грозным предостережением, ни в каком случае не доводить столкновение с иудеями до открытого бунта. Получить второй выговор от жестокого подозрительного Тиверия значило наверняка не только потерять место прокуратора, но и подвергнуться изгнанию, а может быть и еще худшему наказанию. Пилат таким образом чувствовал себя во власти иудеев, этого упорного и жестоковыйного народа с медным лбом и железными жилами. Но его гордость римского всадника и правителя возмущалась против подчинения этому презренному мятежному племени. Вот почему в спорных делах, которые могли привести его к столкновению с Синедрионом, ему по необходимости приходилось лавировать, чтобы с одной стороны не вызвать мятежа, а с другой, чтобы окончательно не сделаться простой игрушкой в руках вождей иудейского народа и сохранить, по крайней мере, внешний престиж власти. Если у него при этом были свои планы и намерения, то он мог добиться их осуществления не путем авторитетного приказа или насилия, а посредством гибкой и умелой политики – путем компромиссов, уступок и договоров. Резиденция римских правителей в Иудее находилась в Кесарии, но на время праздников, когда при громадном стечении народа можно было ожидать всяких беспорядков, они обыкновенно считали нужным лично присутствовать в Иерусалиме и переселялись туда в сопровождении усиленной военной охраны. Во время этих переселений Пилат занимал в Иерусалиме великолепный дворец, выстроенный первым Иродом и названный по имени строителя приторией Ирода. Дворец этот был расположен в верхнем городе, к юго-западу от храма, и представлял собой роскошное здание, украшенное скульптурными портиками и колоннами из разноцветного мрамора, богатой мозаикой, с разнообразными фонтанами, резервуарами и зелеными аллеями. В эту приторию первосвященники, книжники и весь Синедрион, рано утром составивши совещание, отвели связанного Спасителя и предали его Пилату. Было, вероятно, уже около семи часов утра, когда Иисус, измученный, избитый на первосвященническом допросе, предстал перед эгемоном. Обеспокоенные в такой ранний час, Но, вероятно, приготовленный ко всякой пасхальной неприятности более чем в обыкновенное время, Пилат вышел на лифостротон, то есть судебный помост, к собравшейся толпе. Об Иисусе Христе и его действиях прокуратор, конечно, давно имел сведения, но вполне возможно, что до сих пор он не интересовался подробностями жизни и деятельности Спасителя, зная только, что он не представляет никакой опасности для римской власти. Известно было, несомненно, Пилату и о происшествиях минувшей ночи, взятии Иисуса под стражу, собрании Синедриона и прочих, ибо римская стража, усугублявшая свою бдительность во время праздников, давала знать правителю обо всех происшествиях, заслуживавших внимания. Пилату даже известно было гораздо более, нежели сколько хотели и, может быть, ожидали первосвященники что они преследуют пророка Галилейского единственно по личным видам – из зависти и злобы. Таким образом, появление Иисуса Христа в виде узника не было для прокуратора неожиданным. Неожиданно было только, что для обвинения его явился весь Синедрион, да еще так рано и в такой день, когда всякий израильтянин и искренно и лицемерно набожный старался, насколько возможно, удаляться от язычников и всего языческого – дабы не потерять законные чистоты, необходимые для совершения Пасхи. Как прокуратор, Пилат не имел Квестера, судебного следователя, и потому был обязан разбирать все дела сам. Он немедленно приступил к допросу. «В чем вы обвиняете человека сего?» – спросил он. Вопрос для обвинителей был несколько неожиданный. Они слишком хорошо сознавали свою силу, надеялись на свое влияние на правителя и, по-видимому, предполагали, что Пилат просто подтвердит приговор Синедриона, не входя в подробное разбирательство дела. В самом деле, что значил на весах римского правосудия этот несчастный измученный подсудимый в сравнении с важными влиятельными первосвященниками, которые могли настроить весь народ против правителя и доставить ему много неприятностей? стоило ли прокуратору слишком много им заниматься, и недостаточно ли было выслушать авторитетное мнение Синедриона, чтобы, основываясь на нем, произнести последний окончательный приговор. Так думали обвинители Иисуса Христа, ожидая от Пилата только позволения предать его смерти. Но такая роль послушного орудия в руках мятежной толпы казалась прокуратору слишком унизительной. Да и римское правосудие – Даже времени упадка империи вовсе не было такой ничтожной величиной, чтобы можно было играть им по произволу. Оно все еще представляло большую идейную силу, и шутить с ним было опасно. Поэтому надо было придать всему процессу хотя бы внешний вид справедливости и беспристрастия. Возможно, что Пилатом руководили при этом не столько принципы правосудия сколько обидное для его самолюбия сознание, что его хотят заставить играть роль покорного исполнителя воли ненавистного ему Синедриона. И начиная формальное дознание, он хотел поставить перед обвинителями как можно больше препятствий, чтобы победа над ним, представителем римского правосудия и могущества, не оказалась для них слишком легкую. Как человек без твердых нравственных правил, он не столько искал правды, Не столько стремился спасти жизнь невинного галилейского пророка, сколько хотел в своем противодействии и домогательствам иудеев найти тот предел, дальше которого нельзя было идти, не рискуя вызвать открытое возмущение. На вопрос Пилата о причинах обвинения первосвященники отвечали «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Евангелие от Анна, глава 18, стих 30 Это был наглый ответ. С другими правителями иудеи так не разговаривали. Смотрите «Деяния святых апостолов», глава 24, стихи с 1 по 9. Если выяснить внутренний смысл этих слов, то они означали, «Какое тебе дело до того, в чем мы его обвиняем? Ты только осуди его на смерть. Мы этого хотим и больше ничего от тебя не потребуем». Пилат был возмущен такой наглостью. К нему привели обвиняемого для суда и не желают даже сказать, в чем дело. «Возьмите его вы», — возразил он, — «и по закону вашему судите его». Евангелие от Анна, глава 18, стих 31. Первосвященникам пришлось сбавить тон и поневоле исполнить требования прокуратора. Они обвиняли подсудимого во многом. Евангелие от Марка, глава 15, стих 3. Религиозные мотивы, послужившие основанием для обвинения спасителя на суде Кайафа и Синедриона, в глазах римского языческого правителя, конечно, не заслуживали никакого внимания. Сравните с деяниями святых апостолов, глава 18, стихи с 12 по 16, глава 23, стихи с 26 по 29, глава 25, стихи 18, 19, 24 и 25. Поэтому надо было изобрести что-нибудь другое, и если хотели добиться смертного приговора, то всего легче эта цель достигалась обвинением в политических преступлениях, которые карались строже других. Вот почему среди ругательств, угроз и проклятий, направленных против Господа, можно было ясно различить три основных пункта обвинения – что он развращает народ, запрещает платить подати и называет себя царем все три обвинения были явно ложны, и ни одно из них иудеи не могли подтвердить свидетельскими показаниями. Пилат обратил внимание только на последнее, так как оно заключало в себе некоторую видимость истины и, кроме того, представлялось наиболее опасным. Он приступил к исследованию, действительно ли сознание самого узника, всегда считавшееся желательным по римским установлениям, дает ему возможность при отсутствии свидетельских показаний, осудить его. И результатом этого исследования было торжественное и совершенно неожиданное для Синедриона заявление прокуратора. «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Анна, глава 18, стих 38. После такого решительного заявления Оставалось только освободить Иисуса из-под стражи и прогнать буйную толпу обвинителей от Лифастротона, как это сделали впоследствии Галлеон, прокон Сулахайи, при суде над апостолом Павлом. Но Пилат не обладал такой решительностью, да и самое положение его в Иерусалиме, в этом осином гнезде иудейства, было гораздо более затруднительно. Не желая, однако, обвинить невинного, Он старался найти выход из тяжелого и неприятного положения. Сначала он послал Иисуса как галилеянина на суд к правителю Галилеи, Ироду, который по случаю праздника Пасхи также находился в Иерусалиме. Когда же Ирод, не решив дело, отослал Спасителя к нему обратно, тогда Пилат подумал воспользоваться существовавшим в Иудее народным обычаем, освобождать на праздник Пасхи одного из преступников, заключенных в темнице. На основании этого обычая прокуратор предложил толпе отпустить Иисуса, прекратив судопроизводство. Первосвященники закрыли для него и этот выход, заставив народ с криком требовать предоставления этой пасхальной льготы в Аравве, разбойнику, содержавшемуся в тюрьме по обвинению в мятеже и убийстве. Волей-неволей пришлось взять дело в свои руки и вынести какое-нибудь решение. Уклониться не было никакой возможности. Разъяренная толпа с нетерпением ждала приговора и, по-видимому, готова была на все в случае отказа. Тогда снова Пилат подтверждает, что он не находит никакой вины в подсудимом и, однако, приказывает его бичевать, рассчитывая, вероятно, этим хотя бы несколько удовлетворить и успокоить кровожадные инстинкты толпы прогнать которую от себя с решительным отказом он не находил в себе смелости. Быть может, он думал, что жалкий вид измученного бичеванием страдальца вызовет сострадание в жестоких сердцах обвинителей, и они не пойдут дальше в своих требованиях. Увы, он ошибся и на этот раз. Первосвященники не хотели упустить жертву из своих цепких рук а уступка правителя показала им лишь, что он боится толпы и что решимость его слабеет. Стало ясно, что достаточно еще одного нажима на совесть судьи, и цель будет достигнута. Когда спаситель после бичевания вышел из притории и стал около пилата на богатой мозаике трибунала с каплями крови на бледном прекрасном челе, увенчанный терном, Изнемогший от своих смертельных страданий, раздались бешеные крики: "Распни, распни его". Но Пилат уже находил, что в своем угождении иудеям он зашел достаточно далеко и больше не хотел делать ни шагу. Он искал: "Отпустите Иисуса". Евангелия от Анна, глава 19, стих 12. Однако, нарушив однажды принципы правосудия и заглушив голос совести, Он уже не имел под собой твердой опоры и на скользкой плоскости незаконных уступок удержаться не мог. Логически неизбежно он должен был скатиться дальше, до самого конца, в зияющую бездну преступления. Первосвященники помогли ему в этом, заставив снова подчиниться своим желаниям. Волнение увеличивалось. Толпа, подстрекаемая своими вождями, дошла до крайней степени возбуждения. Бледные злые лица, глаза, выкатившиеся из орбит, полные ненависти, страстная угрожающая жестикуляция — все это напоминало грозный шквал, предвещающий близкую бурю открытого бунта. Проклятия, крики, ругательства не прекращались ни на минуту, сливаясь порой в дикий непрерывный рев. И вдруг среди этого невообразимого гамма воя Пилат ясно услышал, «Если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». Евангелие от Анна, глава 19, стих 12. Пилат вздрогнул. Именно этого он боялся больше всего. Крик несся со стороны первосвященников. О, эти хитрые люди, посидевшие в интригах, хорошо знали слабую сторону правителя. Знали, куда больнее его ударить, чтобы сломить его решимость. Пилат почувствовал, что они готовы перенести дело на суд Кесаря, и там вместе с Иисусом Христом обвинять его, как изменника, который не радеет о чести и выгодах своего повелителя. И вот этого-то он не мог и не хотел допустить ни в коем случае. Он знал, что в его административной деятельности найдется много злоупотреблений и проступков по должности, за которые по справедливости и с успехом можно было обвинять его перед кесарем, особенно таким врагам, которые действовали в Риме и золотом, и происками. Если бы на римском престоле сидел Август или кто-нибудь ему подобный, то обвинение в измене, может быть, было бы еще не так ужасно. Можно было надеяться, что римский полубог, забыв свою личность, рассмотрит дело по справедливости. Но Рим стонал тогда под железным скипетром Тиверия, чудовище, которое не имело доверия и жалости даже к родным, и у которого самые бесстыдные изветы всегда находили себе доверие и награду. Преступление в оскорблении величества, государственной измене, леза маестас было самым тяжелым в его глазах. Следствиями такого обвинения были обыкновенно конфискация имущества и пытка, и это было причиной того, что кровь лилась рекой по улицам Рима. Кроме обвинения в измене перед Кесарем, надлежало страшица и другой опасности, со стороны народа. Необузданная толпа становилась час от часу наглее и мятежнее. Горость претерианцев ничего не значила, в сравнении с бесчисленным множеством иудеев, собравшихся со всего света на праздник Пасхи. Кроме опасности народного возмущения, за него надлежало бы еще отвечать перед кесарем. Что же, если бы Тиверий узнал, что единственной причиной возмущения был отказ, сделанный римским прокуратором народу иудейскому, требовавшему казни для личного врага Тиверия? каким предполагался мнимый претендент на престол иудейский. Перед Пилатом встала мрачная тень старого грозного императора, жившего тогда на острове Капри, где он скрывал от других свои ядовитые подозрения, свои безумно болезненные преступления, свое отчаяние и мщение. Как раз в это самое время император впал в кровожадное и дикое человека ненавистничество вследствие раскрытой им лживости и измены своего старого друга Сияна, которому именно Пилат и был обязан занимаемым им положением. Все эти соображения мгновенно мелькнули в голове глубокого и изворотливого политика. На него повеяло ужасом тем более, что в толпе могли быть тайные доносчики, которые не преминули бы сообщить в Рим о всем происходившем. Если бы в Пилате был жив дух древнего Рима, дух твердых правил и неподкупной справедливости, то, конечно, он не колебался бы освободить невинного. Вспомним этих удивительных героев древности, самоотверженно преданных своему долгу и чести, как высшему закону жизни, перед которым все должно склоняться. Вспомним, например, Регула, этого мужественного консула времен Карфагенской войны взятого в плен слабеющими врагами, получившего предложение идти в Рим, чтобы уговорить соотечественников прекратить войну, и связанного словом в случае неудачи вернуться обратно в плен. Вместо этого он посоветовал римлянам продолжать борьбу до конца, и верный своему слову, несмотря на слезы жены и уговоры друзей, возвратился во враждебный Карфаген, где и был предан мучительной смерти. Вспомним и другого консула, осудившего на смертную казнь своего собственного сына за нарушение военной дисциплины. Такие люди, если бы им угрожала даже смерть, не поколебались бы ни на минуту привести в исполнение благородное постановление старинного римского закона 12 таблиц. На пустые народные крики не следует обращать внимание, когда народ домогается освобождения виновного или осуждения невинного. Vane эвотсас попули, пон сунд аудиэнде, квандо аут аноксиум кримине абсольви, аут инноцентам кондемнови дезидерант. Но в ту эпоху, когда жил Пилат, такие люди были уже редки, и среди римских сановников преобладал тип карьеристов и оппортунистов, руководившихся в своей деятельности нечистыми принципами высшей правды и справедливости а практическими соображениями земной, часто низменной выгоды. Благородный дух древней республиканской доблести почти исчез, и Пилат был не выше нравственного уровня своего времени. Когда Иисус на допросе прокуратора высказал, что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине, Пилат бросил ему свой знаменитый, полный презрения вопрос «Что есть истина?» Евангелие от Анна, глава 18, стих 38. В этом вопросе сказалась вся его натура, все понимание жизни, ибо если раскрыть внутренний смысл этих слов, то они означали «брось свои бредни, кому нужна твоя истина, да и что такое истина?» Безумный бред наивных мечтателей. Разве можно относиться к нему серьезно и руководиться им в жизни? Нужна политика, здравый смысл, умение применяться к обстоятельствам, деловой, трезвый взгляд на жизнь. И вот этому деловому трезвому человеку, под угрожающим напором враждебной толпы, в самый короткий срок пришлось решить роковую альтернативу – распять или отпустить. Приняв во внимание все выясненные выше обстоятельства и психологию Пилата – Мы не вправе ожидать от него другого решения, кроме того, которое он дал, быть может, даже внутренне ему не сочувствуя. Ему приходилось выбирать одно из двух. Или отказ иудеям с последующим доносом в Рим, возможным гневом императора, конфискацией имущества, лишением места и прочими страхами, навеянными нечистой совестью. Или смерть человека. Правда невинного, но жалкого, гонимого, находящегося в презрении у народа. Смерть, которая, по всей вероятности, никем не будет замечена и не повлечет за собой никаких неприятных до судьи последствий. Для практического римлянина выбор был ясен. «Он отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Стих 15. «И однако». Оправдался ли этот деловой взгляд на жизнь? Восторжествовал ли здравый смысл с его умением применяться к обстоятельствам? Увы, Пилот ошибся. Есть высший суд, который посмеивается решением человеческого рассудка. Требует только правды при всевозможных обстоятельствах и наказывает за презрение к ней. Через четыре года после суда над Иисусом, Пилат был лишен прокураторства и вызван на суд в Рим, вследствие обвинения, выставленного против него самарянами, пожаловавшимися Луцию Вителию, римскому легату в Сирии, что Пилат без всякого повода напал на них, убил и казнил множество из них, когда они собрались на горе Горизим по приглашению какого-то обманщика, обещавшего показать им ковчег и сосуды храма, скрытые там, по его словам, Моисеем. Когда Пилат прибыл в Рим, Тиверий уже умер, но и преемник Тиверия отказался восстановить его в должности, считая без сомнения за дурной признак, что Пилат сделался неприятным народу каждого отдельного округа при своем управлении небольшими провинциями. Пилат был сослан на окраину империи, и там, изнемогая от несчастий, кончил жизнь самоубийством, оставив потомству позорное имя. Какой страшный урок для нас. По существу говоря, Пилат не злодей, не разбойник, не отъявленный негодяй, а только обыкновенный слабый человек, определяющий свои действия соображениями личной выгоды и удобства. И однако он становится видным участником величайшего в истории преступления. Не таковы ли и все мы? кто из нас не руководствуется в жизни такими же видами собственной пользы, понимая эту пользу лишь в материальном чисто земном смысле? кто предпринимая какой либо шаг или новое дело ставит себе при этом вопрос а угодно ли это богу согласно ли с законом высшей правды даже тогда когда мы ясно видим что нарушаем при этом правду божию мы оправдываем себя сваливая вину на сложившиеся обстоятельства или, говоря прямее, на Бога, управляющего обстоятельствами, на Его всемогущий промысл, поставивший нас в положение вынужденной необходимости. А между тем никакими земными соображениями нельзя оправдать такое поведение, ибо мы имеем ясный и непреклонный закон «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Порой, когда нам кажется, что обстоятельства вынуждают нас сделать что-нибудь противное совести, мы ищем окольных путей, чтобы избежать этой необходимости, или пытаемся отделаться небольшими уступками, лукавыми компромиссами, чтобы заглушить голос совести. Но компромиссы редко помогают, а привыкнув к небольшим уступкам... Человек в серьезных случаях не находит в себе нравственной силы сопротивляться искушению и скоро доходит до крупных преступлений. Все это испытал Пилат, оставив нам в своей судьбе страшный урок того, что истина, которую он отнесся с таким презрительным легкомыслием, не пустое слово, а грозная непреклонная сила, требующая от человека безусловного признания и подчинения себе. Уступив первосвященникам и заглушив голос совести, Пилат предал Иисуса на распятие, но прежде приказал его бичевать. Бичевание в то время обыкновенно происходило прежде распятия и других форм уголовной казни. Наказание было страшное. Несчастного страдальца публично обнажали, привязывали в согбенном положении к столбу. Удары наносили ременным кнутом с несколькими хвостами, которым нередко прикреплялись костяные пластинки, свинцовые шарики и железные когти, чтобы удары были тяжелее и болезненнее. С первого же удара кожа разрывалась, брызгала кровь, отрывались и разлетались во все стороны клочки тела. Иногда удары наносились куда попало, а иногда с ужасным варварством намеренно по лицу. По глазам. Это было наказание столь нестерпимое, что жертва обыкновенно падала в обморок, часто умирала. Еще чаще человека отпускали на верную гибель вследствие гангрены и нервного потрясения. Солдаты, производившие экзекуцию, по всей вероятности не римляне, а наемники из провинции, не ограничились бичеванием, а проделали целую церемонию насмешливого коронования, насмешливого облачения, насмешливого поклонения. На голову Господа, цинично подражая возложению лаврового венка на императора, они надели венок из терновника. В его связанные руки вложили трость вместо скипетра. С его израненных и окровавленных плеч они сняли белую залитую кровью одежду и набросили на него старую красную япончу какой-нибудь заброшенный военный плащ с порпуровой обшивкой из гардероба приторий. Эту одежду с напускной торжественностью они застегнули на его правом плече блестящей пряжкой. И затем каждый с глумливой почтительностью преклонял пред ним колени, плевал на него и с насмешливым восклицанием «Радуйся, царь Иудейский!» ударял по голове палкой, отчего шипы терновника глубже впивались в изъязвленное чело. «Как будто по договору», — говорит святитель Иоанн Златоуст, — «ликовал тогда со всеми дьявол. Ибо пусть иудеи, истаивая от зависти и ненависти, ругались над ним. Почему и отчего воины делали сие? Не явно ли, что дьявол тогда со всеми пиршествовал? Ибо до того были жестоки и неукротимы, что считали себе за удовольствие наносить ему оскорбление». Надлежало укротиться, надлежало плакать по примеру народа. Они не делали сего, напротив, оскорбляли его, нападали на него нагло, может быть, или желая тем угодить иудеям, или делали сие только по своему злонравию. Обиды были различные и многообразные. Ибо то били по божественной оной славе, то уязвляли терновым оным венцем то били тростью люди скверные и нечистые. Какой после сего мы дадим ответ? Мы, которые гневаемся за каждую обиду нам наносимую, тогда как Христос претерпел толики и страдания. Ибо обиды, наносимые ему, были крайние. Не часть одна, а все тело терпело страдания. Глава от венца и трости, лице от ударов и заплеваний ланиты от заушений, все тело от бичевания, ноготы, одеяния хламидою и притворного поклонения, рука от трости, которую дали держать ему вместо скипетра. Что может быть всего тихчея, что обиднее? Все, что не происходило, превосходит всякое описание. Итак, слыша сие, вооружимся против всякого возмущения сердечного, Против всякого гнева. Если увидишь, что сердце твое возгорается, огради грудь твою крестным знамением. Вспомни что-нибудь из случившегося тогда, и сим воспоминаниям воспоминанием ты отженешь всякое возмущение духа, как прах. По мысли о словах, делах, по мысли, что он владыка, а ты раб. Он пострадал для тебя, а ты для себя. Он за облагодетельствованных им и вместе распенших его, а ты за себя самого. Он за причинявших ему оскорбления, а ты часто за обиженных тобою. И так о всем этом размышляя, подумай, что потерпел ты подобное тому, что понес Господь твой. Но он при всем этом молчал, подавая нам неоцененное врачевство, долготерпение. Мы, напротив, не умеем быть терпеливыми и перед рабами своими. Мы, пуще диких ослов, спрятываем, бьем ногами, лютые и бесчеловечно бываем против обижающих нас. Если кто обидит нас, никак не стерпим. Если досадит кто, мы более зверей свирепствуем. А он никому ни слова. Всех препобедил молчанием. Так он самым делом научает тебя тому, что чем более ты будешь переносить все с кротостью, тем удобнее победишь несправедливо поступающих с тобою и всех заставишь удивляться тебе. Глава 15. Стихи с 20 по 39. Крестная казнь, на которую был осужден Господь первоначально появилась на Востоке и принадлежит к тем ужасным варварским изобретениям, которыми прославились восточные деспоты. С Востока она перешла в Рим и применялась римлянами решительно везде, где только появлялись победоносные орлы римских легионов, пока, наконец, не была уничтожена Константином Великим. У евреев крестной казни не было. За некоторые преступления закон повелевал вешать на дереве преступников, но их не прибивали гвоздями. И трупы при наступлении вечера надлежало снимать для погребения. В самом Риме распинали только рабов, которые за людей почти не считались. Римские граждане этой казни не подлежали, и знаменитый оратор древности Цицерон требовал даже чтобы крестная казнь производилась вдали от городов и больших дорог, так как ужасное зрелище распятых преступников оскорбляло взор благородного римлянина в провинциях пригвождали к кресту одних разбойников и возмутителей общественного спокойствия распинателями обыкновенно были воины которые у римлян совершали все казни Преступник сам должен был нести свой крест до места казни, подвергаясь при этом насмешкам и побоям. Погребения для распятых обычно не было. Тела оставались на крестах до тех пор, пока не делались добычей хищных птиц и плотоядных животных, или же не истлевали сами собой от солнца, дождя и ветра. Иногда, впрочем, родственникам позволялось погребать их. В случае нужды При наступлении, например, праздника или какого-нибудь торжества, жизнь распятых по закону могла быть сокращена ударом в голову или в сердце. Иногда у них перебивали голени, или же разводили под крестом костер из хвороста, и тогда распятый погибал от огня и дыма. Форма крестов была довольно разнообразна. Проще других и, по-видимому, более употребительным был крест, напоминавший букву «Т» так называемый крест Святого Антония, где поперечная перекладина прибивалась к самому верху вертикального столба. Иногда эта перекладина прикреплялась ниже, оставляя вверху столба место для таблички, на которой черными буквами по меловому фону писалась вина распятого. Такой именно формы и был крест Спасителя, судя по тому, что к его кресту была прибита дощечка на которой Пилат вместо полного обозначения вины написал просто «Иисус Назарей, царь иудейский» Евангелие от Анна, глава 19, стих 19, что вызвало сердитый протест иудейских первосвященников. К середине креста приделывался перпендикулярный еще небольшой брус, так называемое седалище, седеля, на котором распятый сидел как бы верхом. Это делалось для того, чтобы тело своей тяжестью не разодрало рук и не оторвалось от креста. С этой же целью тело нередко привязывалось к столбу веревками. Что касается подножия, которое обязательно требуется нашими старообрядцами, признающими достойным почитания только восьмиконечный крест, то древние писатели до VI века нигде о нем не упоминают. Свидетельства позднейших слабы и, возможно, предоставляют плотнее недоразумения. Кресты делались невысокими, так что ноги распятого отстояли от земли не более трех футов. Таким образом, несчастную жертву мог бить всякий, кто в состоянии был достать ее. Она была вполне беззащитна и предоставлена всевозможным проявлением злобы и ненависти. Она могла висеть в продолжении многих часов, подвергаясь ругательствам, оскорблениям, даже побоям от толпы, которая обыкновенно сбегалась, чтобы посмотреть на это страшное зрелище. испытывая мучения, становившиеся все более и более нестерпимыми по мере того, как проходило время, несчастные жертвы страдали так жестоко, что часто должны были просить и умолять зрителей или своих палачей из жалости положить конец их страданиям. часто слезами тяжелого отчаяния Выпрашивали они у своих врагов бесценное благодеяние – смерть. Действительно, смерть от распятия, по-видимому, включала все, что пытка или смерть могут иметь мучительного и страшного – головокружение, судороги, жажду, голод, бессонницу, воспаление ран, столбняк, публичный позор, долговременность страданий, ужас предчувствия смерти, гангрену разорванных ран. Все эти страдания усиливались до крайней и самой последней степени, насколько их мог выносить человек. И только в потере сознания страдалец получал облегчение. Надобно вообразить неестественное положение тела с простертыми вверх пригвожденными руками, причем малейшее движение сопровождалось новую нестерпимую болью. Тяжесть повисшего тела все более раздирала язвы рук которые становились поминутно все острее и жгучее. Разорванные жилы и растянутые сухожилия бились и трепетались непрерывной мукою. Раны, незакрытые от воздуха, постепенно заражались антоновым огнем. Артерии, особенно головные, вздувались и вызывали страдания от притока крови. Затрудненное неправильное кровообращение вызывало в сердце невыносимое мучительное томление длительную предсмертную тоску. К этому прибавлялись муки, жгучей и доводящей до отчаяния жажды. И все эти телесные мучения причиняли внутреннее страдание и тревогу, делавшие приближение смерти желанным и несказанным облегчением. И однако в этом ужасном положении несчастные могли жить до трех, а иногда до шести и более дней. С мучением распятых равнялось одно только их бесчестие. Название крестоносцев, Круцифер, было крайним выражением презрения. Особенно у иудеев крестная казнь считалась самой позорной и отвратительной, потому что закон Моисеев гласил «проклят всяк, висей на древе» Второзаконие, глава 21, стих 23. У евреев существовало обыкновение, чтобы осужденный на смерть преступник лишаем был жизни не скоро после осуждения. Глашатый несколько раз всенародно объявлял его имя, вину, свидетелей преступления и род казни, ему назначенной, вызывая всякого, кто мог идти в суд и защищать несчастного. И у римлян был закон, изданный Тиверием, в силу которого смертная казнь совершалась не ранее десяти дней после приговора. Но для Иисуса Христа, хотя Он судим был и по римским, и по иудейским законам, это правило применено не было. Отсрочка казни простиралась только на обыкновенных преступников, а возмутители общественного спокойствия, враги Моисея и Кесаря, каковым клевета представила Спасителя, не имели права на эту милость. Их казнь была тем законнее, чем скорее совершалась. Итак, Иисус после осуждения немедленно был предан воинам для исполнения приговора. Тогда сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. Стих 20. На шею Спасителя повесили дощечку с обозначением вины его. На его плечи возложили крест, который он сам должен был нести до места казни, как того требовал обычай и печальная процессия тронулась в сопровождении толпы собравшихся зрителей. Крест не был особенно велик и массивен, так как у римлян распятие практиковалось настолько часто, что на устройство каждого креста они не затрачивали большого труда и старания. Но тем не менее физические силы Господа уже иссякли, и он не мог нести его. Волнение предшествовавшей ночи, Душевная мука, пережитая им еще в саду Гефсимании. Три утомительных допроса, побои, оскорбления, чувство, окружавшее его, бешеной беспричинной ненависти. Наконец, это ужасное римское бичевание. Все это привело его в состояние крайнего изнеможения, и Спаситель падал под тяжестью своего креста. Чтобы не замедлять шествие... Воины принуждены были, вопреки обыкновению, возложить крест на другого, на некоего Симона, жителя ливийского города Кирены, который возвращался с поля и при самом выходе из города встретился со стражей, ведущей Иисуса Христа. Вероятно, он был из числа почитателей Спасителя и при встрече с ним обнаружил знаки сострадания, почему воины и обратили на него внимание». Наконец, достигли Голгофы, или лобного места. По-еврейски Голгофа означает «лоб-череп». Так называлась одна из горных северо-западных возвышенностей, окружавших Иерусалим, на которой производились казни, и которая с тех пор должна была сделаться самым священным местом на земле. Пока воины ставили и укрепляли кресты для Иисуса Христа и для двух разбойников, осужденных вместе с ним, Спасителю предложено было по древнему обычаю вино, смешанное со смирную. Питье это не столько опьяняло, сколько туманило сознание и помрачало рассудок, вследствие чего страдания становились менее чувствительными. До известной степени это был акт человеколюбия, но Господь отверг его. Принимая добровольно страдания и смерть, Он хотел встретить их с ясным сознанием ничем не облегчая для себя ужаса крестной муки. С него сняли одежды, и затем наш Божественный Спаситель и Искупитель, Владыка Тварей и Господь Славы, был поднят на крест и пригвожден. Тогда началась та страшная мучительная агония крестных страданий, ценой которых куплено наше спасение. И, может быть, глубокая духовная скорбь, которую переживал Спаситель, была для него еще тяжелее, чем ужасные физические мучения распятия. Мы не можем, конечно, знать, что происходило в душе божественного страдальца. Не можем при своей греховной грубости даже приблизительно представить себе всю глубину его скорби. Но причины ее указать возможно. Одиноким. Покинутым почти всеми, видел он себя на кресте. Его оставили даже его ближайшие ученики, за исключением Иоанна, малодушно скрывшиеся от опасности быть захваченными. И никто, решительно никто еще не понимал того дела, за которое он умирал. Кругом была враждебно настроенная толпа. Видны были только или тупые равнодушные лица уличных зевак с написанным на них выражением грубого любопытства, или ехидные улыбки первосвященников, полные злорадства. Да, они могли злорадствовать. Эти люди, так долго копившие в себе злобу против того, кто не хотел признать их авторитета, и так часто обнаруживал перед толпой слушателей их внутреннюю фальшь и лицемерие своими правдивыми обличениями. Теперь они могли отомстить за все унижения и дать ему почувствовать свою силу и власть, с которой он не хотел считаться. Давно лелеянная злоба не смягчалась даже скорбным зрелищем крестных страданий и прорывалась в язвительных насмешливых замечаниях, обличающих ужасающую, омерзительную низость души, которая может глумиться над умирающим. «Других спасал», — говорили они, насмехаясь, а себя не может спасти. Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. Стихи 31 и 32. Даже проходящие, когда-то толпой ходившие за ним, чтобы слушать его учение, злословили его. Стих 29. Из-за этих людей он умирал. Столько добра он сделал им, стольких исцелил, ободрил, утешил, Стольких призвал к новой жизни, столько оказал любви, безграничной, самоотверженной. И в благодарность за все это они распяли его. Даже теперь он страдал и умирал, чтобы приобрести для них прощение и спасение. И они издевались над ним. Они отвергли своего Спасителя. Как должна была страдать великая любовь Иисуса от этого непонимания? Отсознание, что эти люди, его братья, его единоплеменники, гибнут, совершая страшное небывалое преступление, и даже не понимают этого в своей дикой неблагодарности. Как тяжело было видеть в душе этих погибших сынов Израиля торжествующее зло. Но самая тяжелая скорбь, ужасная глубина которой для нас совершенно непостижима, это, конечно, было чувство греха. Добровольно взятого на себя нашим Спасителем и отяготевшего на нем. Если на нас, грешных людей с грубой душой и усыпленной совестью, наш грех часто ложится мучительной тяжестью, едва переносимой, нередко приводя к отчаянию, то что должен был переживать Господь с его чуткой совестью, с его божественно чистой душой, не знавшей греха, ибо он греха не сотворил? Первое послание Петра, глава 2, стих 22. Ведь взять на себя грех людей – это вовсе не значило просто уплатить божественному правосудию своею кровью и страданиями за чужой посторонний грех чисто внешним образом, подобно тому, как мы оплачиваем иногда долги наших друзей. Нет, это значило несравненно больше. Это значило принять грех в свою совесть. Пережить его как свой собственный, почувствовать всю тяжесть ответственности за него, сознать страшную виновность за него перед Богом так, как будто он сам сделал этот грех. И какой грех? Не забудем, что Иисус Христос был, по выражению Иоанна Предтечи, «агнец Божий в земле грехи мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Грехи всего мира. Всего человечества с первого дня его сотворения, всех бесчисленных поколений людей, сменившихся на земле в течение целого ряда долгих веков, все зло во всех его разнообразно омерзительных видах, все преступления, самые отвратительные и гнусные, когда-либо содеянные человеком, всю грязь и муть жизни не только прошлой, но и настоящей и будущей, все это взял на себя Иисус Христос и все грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Первое послание Петра, глава 2, стих 24. Вместе с грехом Спаситель должен был взять на себя и его неизбежные следствия, для души самые страшные. Отчуждение от Бога, Богооставленность – и проклятие, висевшее над нами, как наказание за грех. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе»» Послание к Галатам, глава 3, стих 13. Если мы примем во внимание весь ужас этого проклятия и богооставленности, всю невероятную тяжесть греха, подъятого Спасителем ради нашего искупления, то для нас до некоторой степени станет понятен этот предсмертный вопль, полный тоски и муки невыразимой. «Элои, Элои, лама совахфани!» Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Стих 34. Страдания Господа были так велики, что вся природа возмутилась. Солнце не могло вынести этого зрелища и скрылось, тьма покрыла землю. Земля содрогнулась от ужаса, и в последовавшем землетрясении большие камни, покрывавшие многие гробницы, были сброшены. Завеса в храме, отделявшая святое святых от святилища, разорвалась пополам. Но спросят, быть может, зачем нужны были эти страдания? Почему символом христианства стал именно крест? Это орудие муки. К чему эта печаль, которую обвеяна вся христианская религия? Для многих смысл креста и страданий совершенно непонятен. Еще апостол Павел писал в свое время: "Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия". Ибо и иудеи требуют чудес, и египтяне ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для ельлянов безумие первое послание к коринфянам глава 1 стихи 18, двадцать второй и двадцать третий в этом нет ничего удивительного для человеческой мудрости не озарной силой духа святого так и должно быть тайна креста для нее всегда останется тайной ибо мудрость мира сего «Есть безумие пред Богом, а не мудрое Божие премудрее человеков». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 20 и 25. Исчезли вдали веков самые имена древних мудрецов, а крест стал лучезарным символом, около которого вращается судьба человека. Крест – душа христианства. Без креста нет и самого христианства. Почему? Святая Церковь отвечает на этот вопрос учением об искуплении, составляющим кардинальный пункт христианской религии. Ввиду важности этого учения, необходимо на нем остановиться подробнее. Человек вышел из рук Творца прекрасным созданием, одаренным всеми совершенствами ума, сердца и воли. Но, как условие свободы, в его природе была заложена возможность греха, в борьбе с которым человек должен был самостоятельно развивать свои нравственные силы, руководясь любовью к Богу и послушанием его воли. Для этого дана была первая заповедь, запрещавшая вкушение плодов древа познания добра и зла. Но когда злой дух стал искушать человека, Он представил ему блестящие перспективы этого знания, и человек соблазнился. Вместо того, чтобы отвергнуть искушение во имя любви к Богу, во имя послушания, он захотел сам сделаться равным Богу. Гордость, самолюбие восторжествовали над любовью. Приступая заповедь Божию Человек свободно, без принуждения внешнего противопоставлял свое собственное «я», свой эгоизм, Богу. Вместо Бога полагал самого себя центром своей жизни, свою волю своим законам, самого себя своим Богом. И таким образом ставил себя во враждебное отношение к Богу, делался истинным врагом Бога. Человек обособился от Бога стал служить своему «я» и поработился миру, от которого начал искать счастье. Следствием этого отчуждения от Бога явилось полное извращение жизни не только самого виновника человека, но и всей природы. Из-за преобладания эгоизма утрачено было единение не только человека с Богом, но и человека с человеком. В этой разобщенности исчезла любовь, появилась вражда, И как высшее и худшее ее проявление – убийство. В убийстве Авеля впервые кровь человека оросила землю. Далее жизнь становится все хуже и безотраднее. Нависшие над ней тучи зла сгущаются все более и более. Разврат и нравственное одичание достигают такой степени, что потребовался потоп, чтобы уничтожить зло и омыть оскверненную землю. Но хотя в потопе погиб почти весь род человеческий, и сохранены были лишь немногие лучшие, но все же семя зла в них осталось, и опять пустило свои ядовитые побеги, разраставшиеся все гуще по мере размножения человечества. Жизнь становилась невыносимой. Единственный исход из этого ада состоял в возвращении человека к Богу, в восстановлении связи с ним. Но на этом пути необходимо было устранить величайшее препятствие, каким служит грех. Грех-то именно и есть, главная причина разобщения человека с Богом. Им-то и устанавливается и поддерживается великая бездна между Богом и людьми. Прежде всего грех уже сам по себе служит причиной разобщения Бога и человека. Грех есть удаление человека от Бога мыслью, чувством, желанием, делом. Кроме того, грех ведет к разобщению с Богом, не менее этого еще и тем общим душевным состоянием нечистой совести, которая является в нас следствием греха, создается грехом. Удаление души от Бога или грех немедленно отражается в душе человека в его совести – тревогую, чувством страха, виновности. Человек находится в положении раба, который чувствует над собой занесенный бич хозяина. Чувства любви и близости к Богу изгоняются страхом перед Богом, а страх этот убивает религиозные стремления души, ее тяготение к Богу, заставляет бежать от Бога, не думать о Боге, гнать самую мысль о Боге, вечности, религии до полного ее исчезновения или неверия, до отрицания бытия Божия. Постепенно изгоняется Бог из души страхом пред Ним, боязнь Его грозного суда и воздаяния. Из Бога любви и Отца людей, в греховном сознании человека, мучимого совестью, Бог делается страшным существом, и от светлого образа Бога в душе окутанный непроницаемую серую мглою духовного мрака и греха, остается какой-то неясный бесформенный призрак, пугающий уже своей таинственностью, что-то неведомое, непознаваемое. Призрак страшного Бога, рожденный душевным мраком, стоит преградою между людьми и Богом, ослабляет в них стремление к Богу и порождает отчаяние. Преграда эта между Богом и людьми – может быть устранена только действительным искуплением греха. Грех должен быть искуплен по требованию одного из основных начал нравственной жизни, начала справедливости. Закон возмездия не может быть отменен или нарушен в силу основного свойства божественного промысла, управляющего миром, свойства правосудия. Правда Божия, оскорбленная грехом, должна быть удовлетворена. Как ни глубоко пал человек вследствие греха, но он всегда чувствовал неумолимую силу этого закона правды, всегда сознавал необходимость удовлетворения за грех. Все религии, самые грубые и первобытные, стремились к тому, чтобы найти способ этого удовлетворения. И сама сущность всякой религии, выраженная словом «религио» от «религо», Состоит именно в действительном или мнимом восстановлении связи между Богом и человеком. Жертвами, религиозными обрядами и церемониями человек стремился умилостивить Бога, чтобы вместо разгневанного судьи снова найти в нем любящего Отца. Это основное стремление принимало в разных религиях разнообразные, иногда дикие и чудовищные формы. Религия Индии предполагала достигнуть примирения с Богом путем самоистязаний и доведения человека до умственной бессознательности. Восточные религии Ассирии и Вавилона во имя этого примирения освещали распутство как средство умерщвления плоти. Во многих местах практиковались человеческие жертвоприношения. Часто на раскаленные руки идолов бросали младенцев. И все это не достигало цели. Человек не находил успокоения. В этом ужасе человеческих жертвоприношений, в этих оргиях распутства, можно было найти временное опьянение. Можно было на время заглушить в душе стон отчаяния. Но очищение совести и внутреннего мира все это человеку не давало. Человечество долго и тщетно истощалось в поисках мира душевного. Искупление греха. Искупление не достигалось жертвами, и ничем не удавалось побороть рабский страх перед Богом, чувство разобщности с ним и отчуждения. И это вполне естественно. Если сила противления Богу, проявленная человеком в грехопадении, по закону возмездия может быть уничтожена только равную силу послушания, самопреданности, жертвы Богу, то человек должен представить удовлетворение правде Божией с тем же чистым сердцем, в том же непорочном состоянии духа, какое он отверг, совершая свой первый грех. Он должен быть совершенным образом Божиим, чтобы его жертва своим нравственным значением покрывала собою силу и значение его преступления. Но требование такой жертвы выше сил падшего человека. Он мог пасть, но не может восстановить самого себя. Мог внести в себя зло, но бессилен уничтожить его. Отсюда его послушание Богу после падения всегда неразлучно с противлением Богу. Его любовь к Богу нераздельна с самолюбием. Зло прививается ко всем добрым и чистым движениям души и оскверняет самые чистые и святые минуты нравственной жизни. Вот почему человек не мог принести жертвы, достаточной по своей безукоризненной чистоте и нравственному достоинству, для того, чтобы покрыть свой грех и удовлетворить правде Божьей. Его жертвы не могли смыть греха, потому что сами не чужды были эгоизма. Это мог сделать только Господь. Только Сын Божий мог сказать «Моя воля – воля Отца Небесного» и принести чистейшую жертву без всякой примеси эгоизма. Только Сын Божий своим личным воплощением в человеке, как новый Адам, и свою свободную самопреданность в жертву Богу за грех людей, как истинный первосвященник, мог представить полное удовлетворение правде Божьей за преступление человека, и таким образом уничтожить вражду между ним и Богом, низвести с неба благодатные силы, для возрождения расстроенного образа Божия в человеке. Святость и безгрешность Иисуса Христа, Его божественная природа, сообщали крестному жертвоприношению, значение столь великое и всеобъемлющее, что эта одна искупительная жертва была не только достаточно вполне, чтобы покрыть и загладить все преступления рода человеческого, но и бесконечно их превосходила, на весах божественного правосудия если преступлением одного подверглись смерти многие говорит апостол павел то тем более благодать божия и дар по благодати одного человека иисуса христа преизбыточествует для многих и дар не как суд за одного согрешившего ибо суд за одно преступление к осуждению а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Послание к римлянам, глава 5, стихи 15 и 16. Вот для чего, по премудрому плану Божию, нужны были страдания и смерть Господа Искупителя. Этими страданиями человечество обрело, наконец, мир душевный, примирение с Богом, дерзновенный доступ к Богу, живущему во свете неприступном. Невыразимую великую радость сыновней близости к Богу. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись Спасемся жизнью его. Послание к римлянам, глава 5, стихи с 8 по 10. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 19. Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, По расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Послание к Колоссинам, глава 1, стихи 21 и 22. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов. Послание к римлянам, глава 3, стихи с 23 по 25. «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно» и разрушивший стоявшую посреди преграду. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи 13 и 14. Иисус Христос принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Послание к евреям, глава 9, стих 28. И снять с нас вину, истребив учением бывшая она срокописания, которое было против нас. И Он взял его от среды, И пригвоздил ко кресту. Послание к Колоссинам, глава 2, стих 14. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Первое послание Петра, глава 2, стих 24. Этой жертвой покрыты все наши грехи, не только прошедшие, но и настоящие, и будущие. Нам кажется это несколько непонятным. Что Иисус Христос принес себя в жертву за прошлые грехи человечества и страдал за те преступления, которые содеяны были до момента Его смерти, это можно легко представить себе. Но какое отношение Его жертва может иметь к нашим грехам, да еще к будущим? Ведь Спаситель был распят 19 веков тому назад, когда нас не было и в помине. И, следовательно, не было и наших грехов. Каким же образом он мог страдать за грехи, которых еще не было, за преступления, еще не существующие? Эта мысль, по-видимому, уменьшает личное для нас значение крестной жертвы и служит порой причиной, почему мы остаемся холодными и безучастными при воспоминаниях о страданиях Иисуса Христа. Лукавый голос шепчет. Пусть древний мир своими преступлениями довел Спасителя до креста. Пусть на нем лежит ответственность, но мы тут ни при чем. Мы не виноваты в этих страданиях, ибо нас тогда еще не было. Мы ошибаемся. Бог есть Дух вечный и неизменяемый. Это значит, что для Него нет времени, или, точнее говоря, нет ни прошедшего, ни будущего. Есть только настоящее. Все, что мы представляем только в будущем, все неведомое, неизвестное для нас, что только должно еще случиться, все это уже существует в божественном сознании, в божественном всеведении. Иначе и быть не может. Ведь что такое время? Ничто иное, как последовательность событий или изменений в нас или окружающем нас мире. Все меняется, все течет. Ночь сменяется днем, Старость следует за юностью. Это и дает нам возможность говорить о том, что было и что есть, различать прошедшее и настоящее, тогда и теперь. Не будь этих изменений, не было бы и времени. Предположим, что движение в мире прекратилось, все застыло в абсолютной неподвижности. Мы можем сказать вместе с апокалипсическим ангелом, что времени больше нет. Откровение, глава 10, стих 6. Как выражаются философы, категория времени есть восприятие нами различных изменений в их последовательности. Но это верно только по отношению к нам, к нашему ограниченному рассудку, к нашим ограниченным чувствам. Для Бога же нет категории времени, и события мировой жизни выступают в божественном сознании не в последовательном порядке одно за другим. А даны все сразу, сколько их заключается в вечности. Если бы мы допустили здесь последовательность, то это означало бы изменяемость божественного сознания, божественного разума. Но Бог неизменяем. Что же отсюда следует? Следует то, что наши грехи содеяны в пределах времени нашей жизни только для восприятия наших ограниченных чувств. Для Бога же, в его божественном предвидении, они существовали всегда, девятнадцать веков тому назад, когда страдал Спаситель, так же реально, как и теперь. Следовательно, Господь страдал из-за наши теперешние грехи, и их Он принял в свою любящую душу. Вместе с грехами всего человеческого рода и наши преступления тяготели на нем, увеличивая его крестную муку. Поэтому мы не можем сказать, что не виноваты в его страданиях, ибо в них есть доля и нашего участия. Это надо сказать не только о наших прошедших и настоящих грехах, но и о будущих. Когда бы и какой бы грех мы не совершили, Бог уже предвидел его и возложил на возлюбленного Сына Своего. Таким образом, мы произвольно, хотя, быть может, и не сознавая того, Увеличиваем греховное бремя, подъятое Спасителем, и вместе с тем увеличиваем его страдания. Если бы мы твердо помнили это, помнили, что своими грехами мы заставляем страдать нашего Искупителя, то, быть может, не грешили бы с такой легкостью, и прежде чем решиться на грех, задумались бы хоть из чувства сострадания. Но мы редко об этом думаем. И сама мысль, что мы являемся вольными или невольными распинателями Господа, нам кажется странной. «Невиновен я в крови праведника сего», — сказал когда-то Пилат, умывая руки. Мы следуем его примеру. Когда мы размышляем об обстоятельствах крестной смерти Господа, то наше внимание невольно сосредоточивается почти исключительно на главных активных виновниках ее. Нас возмущает предательство Иуды, мы негодуем на лицемерие и коварство иудейских первосвященников, нам отвратительными кажутся жестокость и неблагодарность иудейской толпы, и эти чувства и образы заслоняют от нас мысль, что и мы причастны к этому преступлению. Но разберемся более беспристрастно и более внимательно. Почему мы видим Господа, страдающего на кресте? Где тому причина? Ответ ясен. Причина этих страданий и крестной смерти – грехи человечества, в том числе и наши. Спаситель страдал за нас и за всех людей. Мы возвели его на крест. Иудеи – только орудие предвечного предопределения Божия. Конечно, и на них лежит тяжелая вина, их злоба, их ненависть. Их национальное самообольщение, их ослепление – все это делает их безответными перед судом правды Божьей, тем более, что они сами захотели взять на себя кровь Спасителя. Но как бы это ни было, это не освобождает и нас от нравственной ответственности за страдания Иисуса Христа. Очень ясно говорит об этом апостол Павел. По его словам… Тот, кто однажды просвещен и вкусил дара небесного, и сделался причастником Духа Святого, и отпал, тот снова распинает в себе Сына Божия и ругается Ему. Послание к евреям, глава 6, стихи 4 и 6. Когда, получившие познание истины, мы произвольно грешим, то этим попираем Сына Божия и не почитаем за святыню кровь завета, которую освящены. И духа благодати оскорбляем. Послание к евреям, глава 10, стих 29. Никогда, никогда христианин не должен забывать эти знаменательные слова апостола, полные глубокого и скорбного смысла. Все наши пороки мучительную тяжестью ложатся на божественно чистую душу Спасителя, который должен их выстрадать, чтобы они могли быть прощены нам. Наши грехи – это жалящие шипы тернового венца, впивающиеся в изъязвленное чело Господа, подобно тому, как впивались они когда-то под ударами римских солдат. Наши преступления – это гвозди, которые мы снова заколачиваем в его зияющие язвы, горящие жгучей болью. Этим ли должны мы платить за его великую самоотверженную любовь? Глава пятнадцатая, стихи с сорокового по сорок седьмой. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Евангелие от Марка, глава пятнадцатая, стих тридцать седьмой. Умер Господь, наш Спаситель, наш Искупитель. Окончилась жизнь, подобной которой не было и не будет в мире. Окончилась великая святая жизнь. С его жизнью окончилась его борьба, а с его борьбой его дело, с его делом – искупление, с искуплением – основание нового мира. При этом в великом моменте смерти распятого Господа не было его учеников, за исключением Иоанна. Они скрылись. Страх преодолел их любовь к Учителю. Но были более верные и преданные ему женщины которые и раньше в Галилее следовали за ним, заботились о нем и служили ему и апостолам своим имением. Опасность, угрожавшая им от ненависти первосвященников и от грубости фанатичной толпы, не победила их привязанности и не заставила уйти от креста. «Смотри, какое их усердие!» — восклицает святитель Иоанн Златоуст. «Они следовали за ним, дабы прислуживать ему» и не отлучались от Него даже среди опасностей. Посему они видели. Видели, как Он возопил, как испустил дух, как камни расселись и все прочее. И они первые видят Иисуса. Сей столь презираемый пол, первый наслаждается созерцанием высоких благ. Всем особенно видно и их мужество. Ученики убежали, а сии присутствовали. Видишь ли мужество жен, видишь ли пламенную любовь их, видишь ли щедрость в издержках и решимость на самую смерть. Будем подражать мы мужи женам, дабы не оставить Иисуса в искушениях. Действительно, велико усердие святых жен мироносец, пламенная и постоянно любовь их к Господу. Свободная от всякого земного пристрастия, Сердце их жило и дышало Господом. В нем сосредоточивались все мысли, желания и надежды. В нем заключалось все их сокровище. Ради возлюбленного учителя своего охотно оставляют они свои дома, своих родных и знакомых, забывают слабость своего пола, не страшатся жестокости многочисленных врагов Господа. Всюду неуклонно следуют за ним в его скитальческой жизни, не боясь трудностей и неудобств, связанных с этими путешествиями, и терпеливо перенося все лишения. Было бы еще неудивительно, если б святые жены, окружая Иисуса Христа своими заботами и вниманием, следовали за ним в дни его славы, когда молва о нем гремела по всей Галилее и Иудее когда тысячные толпы народа стекались к нему со всех сторон, чтобы слышать его учение и видеть его чудеса, когда сотни больных, получивших исцеление, с восторгом рассказывали о его благости и милосердии, о его чудотворной силе, распространяя повсюду славу имени его. Тогда многие ходили за ним, привлеченные шумом этой славы, и в этом нет ничего удивительного. Людскую толпу всегда манят фальшивые огни внешнего блеска, и она любит идти за признанными кумирами. Но остаться верным своему учителю в тяжелые часы его унижения и позора, не покинуть его во время страданий, когда всякое выражение сочувствия могло вызвать взрыв оскорблений и брани со стороны разнузданной толпы, доведенной до ярости наветами первосвященников когда самый столб веры, апостол Петр, поколебался и отступил перед опасностью быть признанным за ученика Господня. Для этого требовалось большое мужество и безграничная любовь. Остаться верными в такие минуты было признаком великого и благородного сердца. И любовь святых жен это испытание выдержала. От креста они не ушли. До самого последнего момента, когда тяжелый камень, приваленный к дверям гроба, закрыл от них навсегда дорогой прах, они не спускали любящих глаз со своего божественного учителя. Последними они оставили сад, где погребен был Господь. И зато первыми получили радостную весть о воскресении, сначала от святозорного ангела, потом от самого Спасителя. Мария Магдалина, Самая верная и преданная ученица Его первая удостоена была невыразимой радости видеть воскресшего Господа. Этим явлением Господь как бы признал святость и величие женской любви. Интересно отметить, что ни в Евангелии, ни в деяниях и посланиях апостольских нет упоминания ни об одной женщине, которая была бы против Христа или против Его учения. В то время как со стороны мужчин Господь нередко встречал неверие, неблагодарность, насмешку, презрение, ненависть, которая, разрастаясь, превратилась в целое море злобы, бушевавшей вокруг креста. Со стороны женщин мы видим искреннюю преданность, трогательную заботу и самоотверженную любовь. Даже язычницы, вроде Клавдии и Прокулы, жены Пилата, относятся к нему с глубоким уважением. Почему так? Потому что женщины умственно менее развиты, чем мужчины, скажут, конечно, последователи атеизма. Нет, не потому. Но потому что женщины обладают более чистым и чутким сердцем, и сердцем чувствуют правду и нравственную красоту Христового учения. Для женщины часто не нужны умственные логические доказательства. Она живет более чувством, и чувством воспринимает истину этот способ познания истины часто оказывается более надежным, более верным и более быстрым по отношению к христианству, где столько вопросов, которые открываются непытливому самонадеянному уму, но чистому верующему сердцу. Ибо, как говорит апостол Павел, Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное. Ибо написано. Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. И обратил Бог мудрость мира сего в безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 27, 19 и 20. И с каким восторгом и упоением внимали женщины словам Божественного Учителя. Вспомним хотя бы Марию из Вифании. Забывшую свой долг гостеприимной хозяйке и избравшую благую часть у ног Спасителя, чтобы слушать его дивные речи. И как было женщинам не внимать словам Господа и не отдаваться всей душой новому великому учению, которое возвышало женщину в одинаковое достоинство с мужчинами, ибо во Христе не есть мужеский пол, не женский. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Все одинаково равны перед Богом, за всех одинаково страдал и умер Господь, и все имеют одинаковое право на будущее блаженство вечной жизни. В древнем языческом мире женщина этого равенства не знала и всегда находилась в подчиненном положении, в угнетении и презрении. Сей столь презираемый пол, по выражению Иоанна Златоуста, жизнь которого была так полна скорби и унижения, – не мог не чувствовать признательным сердцем того великого благодеяния, которое открывала перед ним христианская религия в светлых перспективах радости, любви и уважения. Вот почему с самого начала христианской истории мы встречаем на ее страницах много имен женщин, которые по твердости и искренности своей веры, по своему усердию и ревности, по своему подвижничеству, не уступали великим праведникам. Имена великих мучениц Варвары, Екатерины, Пороскевы, равноапостольных Ольги, Нины, подвижниц вроде Марии Египетской и многих других говорят нам о высочайших ступенях христианского совершенства и святости, которых достигли верующие женщины. Когда Иисус испустил свой дух, солнце уже склонялось к закату. Наступил вечер и приближался день субботний. «Та суббота была день великий» Евангелия Таанна, глава 19, стих 31, отличаясь особенным блеском и торжественностью, потому что с ней соединялось празднование Пасхи. По-видимому, это обстоятельство беспокоило первосвященников. Люди, не считавшие осквернением начать свой праздник убийства Мессии, были серьезно встревожены тем, как бы святость следующего дня, начинавшегося при захождении солнца, не была нарушена тем, что тела висели на крестах. Поэтому, явившись к Пилату, иудеи просили перебить у распятых голени, чтобы ускорить их смерть и снять со крестов. Пилат позволил, но Господь уже умер, и голени у него не перебили. В этом уже не было необходимости. А между тем пред Пилатом явился новый проситель, желавший иметь позволение снять со креста и предать погребению тело Иисусова. То был Иосиф Аримафейский. Аримафея, Отечество Иосифа, есть древняя рама, место рождения пророка Самуила, город в колене Вениаминовом, упоминаемый Евангелистом Матфеем. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Иосиф был богатый человек высокого характера и непорочной жизни. Великое богатство делало его лицом значительным тем более, что в то время в Иерусалиме все можно было купить за деньги, начиная от должности последнего мытаря и кончая саном первосвященника. Кроме того, Иосиф принадлежал к числу самых видных членов Синедриона и вместе с другими благомыслящими советниками, вероятно, составлял оппозицию партии Каиафы. Он был тайным учеником Иисуса Христа, и в последних покушениях Синедриона против Спасителя, а равный в суде над ним не участвовал. Евангелие от Луки, глава 23, стих 51. Потому лишь, что не видя никаких средств спасти невинного, не хотел быть свидетелем его осуждения, или потому, что хитрость первосвященников нашла средство совершенно устранить его от этого дела. Несомненно, однако, что это вынужденное бездействие Было тяжело для благородного сердца, которое стыдится малодушие, оставить без защиты невинного, даже когда нет надежды спасти его. И вот, когда все было кончено, и на кресте висело только бездыханное тело Спасителя, скорбь и негодование внушили Иосифу смелость. Теперь было слишком поздно заявлять о своем сочувствии к Иисусу Христу как живому пророку. Оставалось только оказать ему последний долг дружбы и уважения, спасти от посрамления, по крайней мере, смертные останки его, ибо в противном случае иудеи без сомнения бросили бы причистое тело в общую яму вместе со всеми казненными преступниками. Иосиф осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Стих 43. Эта решимость была сопряжена с серьезной опасностью, не со стороны Пилата, от которого можно было ожидать благосклонного решения в пользу Иисуса Христа, признаваемого им за праведника, а со стороны первосвященников, кои в малейшем знаке уважения к Спасителю видели измену своим замыслам, а на попытку погрести его с честью могли смотреть не иначе, как на возмущение против Синедриона, Тем более опасное, что его предпринимал теперь знаменитый член Синедриона, пример которого мог повлиять на народ и без того приверженный к памяти Иисуса. Однако Иосиф не остановился перед этой опасностью и, презрев страх, явился в притории римской. Его просьба была для Пилата первым известием, что Иисус Христос уже умер. И удивился такой скорой смерти и, послав за сотником, спросил его, действительно ли последовала смерть и нет ли здесь обморока или литургии. Получив надлежащий ответ, Пилат приказал отдать тело Господа Иосифу для погребения. Хотя римляне оставляли тела распятых ими на с собаком и вороном, прокуратор не захотел отказать почтенному и видному члену Синедриона в его просьбе. Тем более, что несомненно чувствовал всю несправедливость своего приговора, вырванного у него первосвященниками против Иисуса Христа. Само невнимание к вражде первосвященников, которые на позволение, данное Иосифу, должны были посмотреть как на новое для себя посрамление, было как бы жертва, которую Пилат принес памяти праведника. Получив позволение, Иосиф, не теряя времени, явился на Голгофу и снял тело с креста. Вместе с ним пришел на Голгофу и другой тайный последователь Иисуса Христа, Никодим, член Верховного Иудейского Совета, когда-то приходивший к Спасителю ночью для тайной беседы. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 21. Теперь он уже не скрывался. И полной любви и сострадания принес для погребения истинно царские дары. Сто литров ароматного состава из смирной и алоэ. Надо было торопиться, так как наступала суббота, когда по закону Моисееву каждый правоверный израильтянин должен был оставить все свои дела и пребывать в полном покое. Поэтому все церемонии иудейского погребального обряда нельзя было соблюсти. Но все, что можно было сделать, принимая в расчет краткость времени, было сделано. Тело Господа было омыто чистой водой, потом осыпано благовониями и обвито четвероугольным широким платом, плащаницей. Голова и лицо были обвиты узким головным полотенцем, то и другое завязано шнурками. Часть ароматов, вероятно, была сожжена, на что есть примеры в истории иудейского погребального ритуала. Недалеко от места распятия был сад, принадлежавший Иосифу Аримофейскому, и в ограде его, в скале, была высечена по иудейскому обычаю пещера для погребения. Гробницу эту Иосиф по всей вероятности предназначал для себя и для своего семейства, желая быть погребенным поблизости к святому городу, но в ней никто еще не был положен. Несмотря на священное значение, которое иудеи приписывали своим гробницам и погребальным пещерам, несмотря на мелочную чувствительность, с которой они уклонялись от всякого соприкосновения с умершими, Иосиф ни на миг не поколебался предоставить своему божественному учителю это место упокоения. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 42. Ко входу в пещеру привалили громадный камень, галаль. Предосторожность в Иудее необходимая, так как там водилось много шакалов, гиен и других хищных зверей и птиц. Едва исполнили все это, как солнце село за горами Иерусалима. Началась суббота. Последняя ветхозаветная суббота. Через сутки... Должно было воссиять первое воскресенье Нового Завета. Как мрачен, нерадостен был теперь этот день для учеников и друзей Господа. Скорбь наполняла всю душу, подавляла все прочие мысли, не позволяла прийти в себя, чтобы сколько-нибудь осмыслить, понять все происшедшее в его страшной неожиданности. Будущее было покрыто непроницаемым мраком. Прошедшее более смущало, чем утешало. Воспоминание о чудесах Иисусовых, о его прежнем величии, делало еще страшнее крест и гробово. Досели ученики его шли неровным, тесным, часто тернистым путем, но шли по следам учителя, облеченного могуществом Сына Божия, обращая на себя всеобщее внимание, разделяя с ним его славу, утешая себя величественными надеждами в будущем. И вот путь этот внезапно приводит их к Голгофе, пересекается крестом Учителя, совершенно оканчивается его гробом. Положение печальное, безутешное. Скорбь учеников Господа была бы еще не так чрезмерна, если бы они менее были уверены в его достоинстве. Тогда она скоро могла бы превратиться в охлаждение к тому, кто так внезапно изменил их надеждам, подвергнув себя смерти, а их посрамлению. Тогда страдало бы лишь обманутое самолюбие. Но любовь и уважение к Спасителю нисколько не умолились в их признательных сердцах. Души учеников его были соединены с ним вечным небесным союзом. Гроб его сделался для них святилищем в котором заключены были все их святые помыслы, все чистые желания, вся вера. И с этой святой любовью непрестанно смешивалась ужасная мысль. Он умер. Он не то, чем мы почитали его. Он не Мессия. Он, который был и есть для нас все. Сочинение Иннокентия архиепископа Херсонского Казалось, все было кончено. Зло торжествовало. Сомкнулись пречистые уста, вещавшие с такой силой глаголы жизни вечной. Безжизненно опустились руки, когда-то с любовью благословлявшие приходивших к нему и исцелявшие страждущих. Перестало биться великое любящее сердце, вместившее в себя весь мир. На все легла печать смерти. И под этим холодным веянием смерти поблекли надежды учеников видеть своего дорогого Равви в ореоле славы и мессианского величия. С какой безнадежной грустью признаются они. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Евангелие от Луки, глава 24, стих 21. В тучах скорби, повисших над головами учеников, казалось, не было просвета. Но теперь мы уже знаем. Минула суббота, и лучезарная радость воскресения осияла скорбные сердца. Воскрес Господь, воскресла погребенная правда. И ни камень, ни печати гроба, ни стража, ни вся сила ада не смогли удержать ее в темной пещере. Свет воскресения — Как ослепительная молния пронизал тучи зла. Господь воскрес и снова явился миру. Какой великий урок для нас. Урок надежды. Как часто в жизни частной и общественной бывают положения, которые кажутся безнадежными. Особенно часто приходится переживать о христианину, порвавшему связь с мирскими стремлениями и привычками,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 Будут гнать и вас. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Евангелие от Анна, глава 15, стихи 19 и 20, глава 16, стих 33. Вас преследует несправедливость высших, насмешка и презрение товарищей, злоба и зависть низших змеиный поток клеветы отравляет ваш покой. Вас называют юродивым, ханжой, святошей, лицемером. Кругом себя вы не встречаете ни дружеской поддержки, ни слов участия. В окутавшем вас мраке не видно ни одной светлой точки. Кажется, нет исхода. И это может длиться годами. Но не унывайте. Вспомните урок святого гроба. Правду можно заглушить, можно погрести но только на время. Рано или поздно она воскреснет. Это великая живая сила. И ничто в мире не может победить ее. Нет ничего сильнее Божьей правды. Она не блещет эффектами, не нуждается в декорациях, не трубит пред собою, как тщеславная ложь. Эта сила тихая, спокойная, но совершенно непреодолимая полосы беспросветного мрака бывают и в общественной жизни порой ложь и зло сгущаются до такой степени что в этой ядовитой атмосфере становится трудно дышать блекнет надежда и дух невольного уныния надвигается как кошмар как тяжелая туча но вспомните урок святого гроба вряд ли кому когда либо придется переживать столь тяжелое настроение беспросветного уныния как ученикам спасителя. В томительные часы после его погребения. Но воссиявший из гроба свет рассеял мрак уныния, и глубокая скорбь сменилась радостью воскресения. Это постоянное чудо торжества правды наполняет всю историю христианства. В момент смерти Господа трудно было по человеческим соображениям думать, что его дело будет продолжаться и не умрет вместе с ним. Он оставил после себя одиннадцать апостолов, которым поручил эту миссию «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Но кто они были? Каким влиянием они могли пользоваться? Были ли они люди знатные, которые могли бы опираться на авторитет своего благородного происхождения, всегда имеющий вес в глазах людей? Нет, они принадлежали к самому низкому классу, классу рыбаков, поддерживавших свое убогое существование мелкой ловлей в водах Генесаретского озера. Происходили из Галилеи, считавшейся самой грубой и невежественной страной. Были ли они образованные ученые-раввины, законники, чтобы могли увлекать людей силой красноречия и логикой убеждений? Нет. Самый вдохновенный и глубокомысленный из них, Иоанн, в момент своего призвания, по свидетельству Иоанна Златоуста, был безграмотным. Были ли они богаты, чтобы блеском роскоши импонировать простонародью, всегда падком до внешних эффектов? Нет, у них были старые рваные сети, нуждавшиеся в починке, да и те они бросили, когда пошли за Христом. Были ли они сильные и храбрые воины, чтобы распространять учение Христа силою меча, как много позднее это делали Магометане, распространяя ислам? Нет, у них было два ножа, да и те Господь велел спрятать в нужное в самый критический момент. Не забудем, кроме того, что они были напуганы фанатизмом аудийской толпы, потрясены смертью Спасителя. Утратили все надежды на лучшее будущее. И их было только одиннадцать, после избрания Матфея – двенадцать. А против них стоял весь громадный языческий и иудейский мир с его вековой культурой, с его образованностью и ученостью, с его колоссальной военной и экономической мощью, с его сильной властью политической организованности. И этот мир они должны были победить. Можно ли было на это надеяться? И однако эти робкие люди, бежавшие от страха перед толпой архиерейских служителей, пошли, и верный завету Спасителя проповедовали везде при Господнем содействии. Евангелие от Марка, глава 16, стих 20. При каких условиях им приходилось проповедовать, это лучше всего разъясняет апостол Павел во втором послании к Коринфянам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 в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Глава 11 стихи с 23 по 27. И несмотря на все препятствия, уже при жизни апостолов, почти во всех известных тогда странах, было положено прочное основание Христовой Церкви. А затем на борьбу с христианством поднялся весь языческий мир. Это была яростная отчаянная борьба, борьба на жизнь и смерть. В распоряжении тогдашнего жестокого государства было множество ужасных орудий для борьбы с непокорными. Суд и преследование, допросы и пытки, огонь и железо, побои и увечья, лишение имущества, сырые мрачные темницы, ссылка на рудники, эту каторгу древнего мира, даже самая смертная казнь. Все это одной огненной рекой устремилось на христиан по мановению власти государственной. Мало того, жестокость мучителей изобретала особые страшные казни для христиан. Их обливали смолой и зажигали, как факелы. Целыми толпами выводили их на зрелище, и дикие голодные звери терзали беззащитных на потеху праздной жестокой и кровожадной толпы. Все было испробовано. Но прошло едва три столетия, и язычество рухнуло безвозвратно, со всей своей политической военной мощью, со своей философией и культурой а христианство торжествовало полную и блестящую победу и диктом константина великого разве это не чудо христианской веры и надежды даже самые последние времена перед вторым пришествием спасителя когда ад мобилизует все силы зла для борьбы с церковью когда вера оскудеет настолько что сын человеческий пришед едва ли найдет ее на земле когда, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь, когда друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 12 и 10. Даже эти ужасные времена повсеместного мрака и злобы окончатся торжеством правды. Ибо последний, самый яростный враг церкви Христовой на земле – Антихрист – которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих, будет побежден. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 9 и 10. И его Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. А дьявол, прельщавший народы, будет ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Откровение, глава 20, стих 10. Если так, если правда непобедима, то может ли истинный христианин унывать в самых тяжелых обстоятельствах жизни? В настоящее время православная церковь переживает тяжелый кризис. Воздвигнутое на нее упорное гонение, систематическое и лукавое, смущает и тревожит даже наиболее стойких и искренних христиан. Большинство народа готово с головой погрузиться в болото материалистического невежества и распутства. Мутные волны всеобщего неверия, кажется, вот-вот захлестнут и потушат одинокие огоньки светлой веры, еще мерцающие кое-где. Невольно у многих сжимается сердце и холод унылого сомнения закрадывается в душу. Но вспомните гроб, Господень, этот живой, говорящий, торжествующий, победоносный гроб. И не смутная надежда, а спокойная, совершенно непреодолимая уверенность наполнит ваше сердце и укрепит волнующуюся мысль. Церковь не может погибнуть, ибо Господь создал ее, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Пусть Господь ведет нас через провалы и бездны неверия, через очистительный огонь преследования. Такова Его святая воля, Его премудрый промысл, глубиною мудрости человеколюбна вся струей и полезная всем подаваяй. Так надо. Причины и тайные цели неведомых путей Его нам бесполезно и не должно исследовать. Нам достаточно знать, что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Пусть Господь ведет нас через море злобы и разнузданного нечестия, где погибло все святое, все лучшее, что есть в душе и что только дает право на великое и священное звание человек. Пусть. Мы знаем, что эти волны стоящие сюду и сюду, и готовые поглотить нас, опасны только для самого колесницы-гонителя фараона. Это закон нравственной жизни, закон истории. Посеянное зло в конечном итоге обрушивается на голову тех, кто его возрастил и воспитал. Пусть даже лично нам не суждено увидеть этот радостный момент торжества правды и Господу угодно будет призвать нас из этой жизни раньше, чем он наступит. Что за беда? Мы знаем, что этот момент неизбежен, и если мы не увидим его здесь, на земле, то увидим его оттуда. И тогда, взглянув назад на пройденную житейскую пучину, присоединимся к ликующему хору. Поим Господеви, славно Бо прославися. Если даже грозные общественные бедствия готовые поколебать и церковь, и веру Христову, не должны смущать истинного христианина и приводить его в уныние, то наши личные, частные жизненные неудачи уже совсем не заслуживают внимания. Это такие мелочи, о которых и говорить не стоит. Притом все это так изменчиво, непостоянно. Сегодня радость, завтра горе. Сегодня удача, завтра провал. Сегодня наверху славы, завтра под гнетом позора и несчастья. Все течет, все меняется. Стоит только немного переждать, и обстоятельства переменятся. Снова улыбнется жизнь, забудется горе, и сгладятся самые воспоминания о прошлых несчастьях. «Когда в скорбях кто, — говорит преподобный Макарий Египетский, — или в треволнении страстей, не должен терять надежду» потому что отчаянием еще более вводится в душу грех и одебелевает в ней. А когда имеет кто непрестанную надежду на Бога, зло как бы истончивается и воденеет в нем. Заключим стихами одного маленького неизвестного поэта. «Ты плачешь, ты страждешь, сестра моя милая. Уверь мне, не вечное страдание». Одна за другую развеются тучи унылые. Будь вся ты молитва, будь вся ожидание. Сумей лишь отдаться Христу в послушание. Сумей лишь поверить. И стихнут рыдания, и станет все ясно и тихо. Вот друг мой, сестра моя милая. Глава шестнадцатая Миновала ночь после субботы, проведенной учениками Иисуса Христа и преданными Ему женщинами в покое, то есть в полной бездеятельности, как того требовал закон Моисея. В этот день они ничего не могли сделать, но неспокойны были их сердца, и тревожная томительная ночь не облегчила их скорби. Вряд ли сомкнули они глаза, думая с грустью о том, как убогие и торопливые были похороны их дорогого рави и как мало они соответствовали достоинству великого пророка сильного и делом и словом. Любящее и тоскующее сердце властно требовало отдать последний долг любимому усопшему и докончить невыполненные церемонии погребального обряда, совершив полное помазание тела, поспешно начатое Иосифом и Никодимом. Ароматы и благовонные масти были уже куплены. И едва заолела заря, в серебристый сумрак первой пасхальной ночи, как верные ученицы Христа уже шли торопливо по улицам Иерусалима, неся приготовленные ароматы. О страже, поставленной первосвященниками у гроба Господня, и о том, что вход в пещеру был запечатан, они, по-видимому, ничего не знали, но их беспокоил другой вопрос, как отвалить камень от двери гроба. Громадный Галаль был слишком тяжел, и сдвинуть его с места, казалось, была задача невозможная для слабых женских сил. Каково же было их удивление, когда они увидели, что камень отвален. С трепетом и недоумением они вошли в пещеру, и невольный ужас охватил их. Каменная ложа, где лежало дорогое тело, было пусто. Господа в пещере не было. Прежде чем они могли уяснить себе тайну исчезновения мертвого тела и прийти в себя от изумления и боли этого нового горя, они заметили на правой стороне юношу, одетого в белую одежду. Из уст этого юноши впервые раздалась Великая Весть, прозвучавшая сначала в пустой пещере и повторенная затем миллионами уст, изменившая всю мировую жизнь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Жены мироносицы, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Весть была действительно поразительная, необыкновенная, и они так мало были к ней подготовлены. А между тем эта весть легла в основу всей нашей веры. Только два слова «Он воскрес». Но какая громадная в них сила! Эти два слова перевернули весь мир, опрокинули и разрушили язычество до основания и создали великую христианскую церковь, сильную не столько численно, не столько материальными средствами, сколько своейю верою и нравственной мощью. Признавая все великое значение воскресения Христова, апостол Павел прямо говорит «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 14. Без веры в воскресшего Христа нет христианства. Вот почему все противники нашей веры, начиная с язычника Цельса, писателя Древнего мира, и кончая современными неверами всех мастей, с особенно ожесточенным упорством стараются поколебать истину воскресения и дискредитировать те евангельские повествования, на которых она основана. Прежде чем перейти к выяснению великого для нас значения факта воскресения Христова, Небесполезно заняться возражениями этих скептиков и, разобрав по крайней мере самые ходовые из них, расчистить почву от мусора произвольных измышлений и устранить возможные сомнения. Так прежде всего говорят, что воскресение Христова нельзя понимать в том самом смысле, в каком понимает христианская церковь. Такое понимание предполагает смерть. Между тем можно думать, что Христос на кресте не умер. Он только впал в глубокий обморок, от которого потом очнулся в прохладной пещере. «Ну и что же дальше?» – спросим мы. Дальше, очевидно, надо предположить, опять только предположить, не имея никакого основания в евангельском тексте, что Христос встал со своего ложа, отвалил громадный камень от дверей гроба и ушел из пещеры. И это с пробитыми насквозь ногами и руками. Возможно ли это? К этому следует еще прибавить, что в тот же день, как повествует Святой Лука, Господь вместе с двумя учениками совершил путешествие в селение Эммаус, отстоявшее от Иерусалима на 60 стадий, около 12 верст. Все это до такой степени невозможно, что предположение об обмороке Господа сводится на степень самой нелепой выдумки. «Человек с пробитыми ногами», — пишет профессор доктор медицины Шистов. Не только не мог бы пройти на третий день до Эммауса, но с медицинской точки зрения он не мог бы стоять на ногах раньше месяца после снятия его с креста. Шистов, мысли о Бога-человеке. Кроме того, как справедливо замечают сами рационалисты, несчастный страдалец, полуживой, с трудом выползший из гробницы, нуждающийся в самом внимательном уходе и затем все-таки скончавшийся, не мог бы произвести на учеников впечатление торжествующего победителя над смертью и могилою. Наконец, одна подробность, отмеченная святым Иоанном, очевидцем последних минут жизни Спасителя, не оставляет никакого сомнения в действительной смерти Иисуса Христа. «Воины, придя к Иисусу и увидев Его умершим, — повествует апостол Иоанн, — не перебили у Него голеней» но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и, видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 33 по 35. Та выразительность, с которую Иоанн подчеркивает истинность своего свидетельства, не позволяет в нем сомневаться. А на указанный им факт Древние отцы церкви всегда ссылались в своей полемике с еретиками-дакетами, признававшими смерть Христа только мнимой. Дело в том, что, как можно судить на основании слов евангелиста, удар копья очевидно разорвал предсердие, откуда вытекшая кровь оказалась смешанной с серозной жидкостью, симптом несомненной смерти, как утверждают многие медики. Ввиду нелепости рассмотренной теории раздаются другие голоса. Да, Христос умер на кресте, в этом не может быть никакого сомнения. Но можно думать, что Он не воскрес, что вскоре после Его смерти похитили тело Его, и затем распущен был ложный слух о Его воскресении. Ведь недаром первосвященники утверждали это. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 13 по 15. Но кто же мог похитить тело Спасителя? Книжники? Первосвященники? Фарисеи? Не может быть, потому что при первом известии о мнимом воскресении Христа они, как заинтересованные в подавлении подобного рода слухов, показали бы всем его труп, и этим бесспорно положили бы конец всяким толкам, всяким слухам и предположениям. Это во-первых. Во-вторых, из Евангелия от Матфея видно, что первосвященники и книжники даже боялись подозрения на свой счет в этом деле. Может быть, воины римской стражи похитили спасителя? Нет, и этого нельзя сказать. Они прежде всего совсем не были заинтересованы в этом деле. А затем при той железной дисциплине, которая царила в римских войсках, при той страшной ответственности, какой подвергались воины в данном случае, они никогда не решились бы на столь опасное и рискованное предприятие. Остается, следовательно, признать, что сами ученики Христа похитили тело своего Учителя и потом распространили слух о Его воскресении. Но если этого не могли сделать ни первосвященники, ни воины, то апостолы тем более не могли отважиться на это. Люди, объятые страхом и ужасом, трусливо скрывшиеся из Гефсимании, ни в каком случае не могли через несколько часов, среди ночи, на глазах римской стражи проникнуть вглубь пещеры и похитить чистое тело Христа Спасителя, да еще находясь в состоянии душевного и телесного изнеможения. Далее, за проповедь о воскресении Христа, апостолов преследовали, мучили, сжигали на кострах, распинали на крестах. Спрашивается, какой же был для учеников расчет прибегать к такому обману? Затем как эта ложь могла укрепиться в сознании людей и не обнаруживая себя продержаться целые столетия. Поневоле спрашиваешь себя, неужели эти простодушные рыбаки могли быть такими искусными актерами, чтобы с величайшим опломбом провозгласить заведомую ложь и затем до самого конца своей жизни ни разу не выйти из своей роли? Неужели ни один из них не протестовал против такого обмана? Нет. Нет. Ложь рано или поздно должна была обнаружиться, и такой грубый обман не мог бы долго оставаться скрытым. Если апостолы распространили ложные слухи о воскресении Христа, то как им могли поверить? Как этому поверили Матерь Христа и Его братья? Ведь братья при жизни Его не верили в Него. Неужели теперь ложь убедила их? Кроме того, такая выдумка – могла бы появиться лишь в том случае, если бы апостолы ожидали воскресения своего Учителя. Но в том-то и дело, что они о воскресении Христа даже и не помышляли. И когда Господь предупреждал их, что Ему надлежит быть убитым и затем воскреснуть, они даже не понимали Его. Так далека была от них эта мысль. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 10, 31 и 32. Если даже допустить что ученики-апостолы похитили останки своего учителя, то можно с уверенностью сказать, что такой их план оказался бы вполне бесплодным. Мир не может быть обращен в новую веру подобными обманами и фокусами, проделанными к тому же такими людьми. Чтобы убедить других, надо, чтобы проповедник прежде всего сам был глубоко убежден в истинности своей проповеди. Если же в нем самом нет этого убеждения, то других увлечь за собою он никогда не сможет. Итак, и эти рассуждения наших религиозных противников нисколько не колеблют нашей веры в воскресшего Христа. Третье возражение. Оно самое распространенное и, нужно заметить, самое ложное. Говорят, Иисус Христос умер и не воскрес. Но некоторые ученики Его, благодаря своему возбужденному состоянию, увидели призрак Христа и вообразили, что видели самого Учителя. С тех пор пошли слухи о воскресении. Предположение это находится в полном противоречии с евангельским повествованием о явлении воскресшего Спасителя. В тексте Евангелия читаем следующее. Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им,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 Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 36 по 43. Из приведенного текста видно, что мысль о призраке мелькнула и в уме апостолов, когда они увидали внезапно явившегося Господа. Но Спаситель сам решительным образом опроверг эту мысль предложив им осязать себя и потребовав пищи. Конечно, привидение не может ни пить, ни есть, и осязать его руками невозможно. Рационалисты таким образом здесь поставлены в необходимость отвергнуть одно из двух, либо евангельское повествование, либо собственную выдумку о привидениях. Добавим, кроме того, что ученики Христа – совсем не были слабонервными истеричными склонными к галлюцинациям какими их стараются иногда изобразить напротив это были коренастые здоровые здравомыслящие рыбаки которые не были расположены ни к нервному расстройству ни к тому чтобы галлюцинировать наяву. оставляя в стороне некоторые другие еще более слабые возражения и подводя итог всему вышесказанному мы должны признать что ни обман, ни самообман учеников никогда не могли бы привести к таким дивным и долговечным последствиям. Поневоле приходишь к выводу, что так называемые естественные объяснения факта воскресения Христа требуют больше веры, чем евангельское изложение этого события. В Евангелии сверх того мы имеем такие ясные, положительные, несомненные основания для нашей веры в воскресшего Господа, что не отвергая и не искажая совершенно евангельского текста, никоим образом нельзя отрицать действительности факта воскресения Господня. Прежде всего, сам Спаситель говорил о своем воскресении. Говорил не один раз, а несколько раз. Говорил не прикровенно, не притчами, а прямо, ясно, вразумительно. Так во время пребывания в Галилее, Иисус сказал своим ученикам: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 22 и 23. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 30 и 31. После того, как апостол Пётр исповедал Иисуса сыном Божиим,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 Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 9. Об этих словах напоминали ученикам и ангелы, когда, явившись им по воскресении Христа, сказали, «Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был ещё в Галилее». Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 5 по 8. Итак, Христос неоднократно говорил о Своем воскресении. Какое же право имеем мы не доверять Ему и подвергать сомнению Его слова? Разве когда-нибудь Он говорил неправду? Разве какие-нибудь Его обетования не сбылись, пророчества не исполнились? Напротив, все Его предсказания исполнились буквально. Поэтому и в данном случае мы не вправе сомневаться и должны верить, что Христос воскрес, ибо Он об этом говорил, а слова Его всегда исполнялись. Далее мы веруем в воскресение Христова, потому что после действительной смерти его видели воскресшим. Если внимательно изучать евангельский текст, то таких видений или явлений его разным лицам можно насчитать до десяти. Первое явление было Марии Магдалине. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9. Евангелие от Анна, глава 20, стихи с 11 по 18. Непосредственно затем Господь явился и другим женщинам мироносицам. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 9 и 10. Третье явление было апостолу Петру. Евангелие от Луки, глава 24, стих 34. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 5. Подробности этого явления совершенно неизвестны. Четвертое было двум ученикам на пути во Маус. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 13 по 35. Пятое – десяти ученикам, собранным вместе, причем среди них не было апостола Фомы. Евангелие от Анна, глава 20, стихи с 19 по 23. Шестое – тем же ученикам вместе с Фомою. Евангелие от Анна, глава 20, стихи с 26 по 29. Седьмое. Семя апостолам на озере Тивериадском, о чем подробно рассказывает святой Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 1 по 23. Восьмое. На горе в Галилее более нежели пятистам ученикам и одиннадцати апостолам вместе с ними. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 17. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 6. Девятое – апостолу Иакову. Об этом явлении нет упоминания в Евангелиях, но о нем говорит апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 4. Десятое явление было прощальным и закончилось вознесением Господним. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 50 и 51. Кроме этих явлений, упомянутых в Евангелии, несомненно, были и другие, о которых подробных сведений не сохранилось. Ибо по свидетельству книги «Деяний» Господь после своего воскресения в продолжении сорока дней являлся ученикам, говоря им о Царстве Божием. Глава 1, стих 3. Если Господь столько раз являлся в разных местах разным лицам то как можем мы не верить свидетельству стольких очевидцев? Неужели все они были обманщики или экзальтированные мечтатели, грезящие наяву? Предположение совершенно невероятное, и допустить его в угоду неверующим мы не можем. Без воскресения Христова невозможно объяснить и тот перелом, какой произошел в душе апостолов. Ведь апостолы и ученики Христа – До последнего момента не знали, зачем приходил Божественный Учитель, не понимали его учения, предостерегали его от ожидающих его страданий. И все слова Христа толковали в земном материальном смысле. И вдруг через какие-нибудь три дня, не более, они все поняли, все уразумели, постигли учение Христа так глубоко, как, может быть, никому из наших современников не удавалось постичь. Из слабых, запуганных людей они вдруг становятся смелыми, решительными, убежденными проповедниками нового учения, за торжество которого они почти все отдали свою жизнь. Ясно, что в этот небольшой промежуток времени произошло что-то необыкновенное, что потрясло их до глубины души и наложило неизгладимую печать на их убеждения. Стоит только отвергнуть воскресение Христа и этот перелом будет совершенно непонятен и необъясним. С признанием же этого чудесного факта все для нас будет просто, ясно и доступно. Без факта воскресения не имел бы достаточного основания необычайный энтузиазм апостольской общины, и вообще вся первоначальная история христианства представляла бы собой ряд невозможностей. Воскресение Христово – образует исходный пункт для новой жизни в сердцах учеников. Оно превращает их печаль в необычайную радость. Павшим духом внушает мужественную решимость, и из бедных рыбарей делает мировых учителей и проповедников. Ни один факт не оставил столь глубоких следов в истории, как этот. Вся история последующих веков представляет развитие и распространение христианских идей, и центральную из них является весть о воскресении. Без признания этого факта, вся история превратилась бы в грубую и нелепую фантасмагорию, понять и объяснить которую невозможно. В самом деле, если весть о воскресении была не более как обман или игровое воображения, то каким образом все человечество, по крайней мере человечество культурного мира, могло находиться под гипнозом этого обмана целые столетия? Никто объяснить этого не сумеет. Нет, что бы ни говорили противники христианства, мы все-таки с твердым убеждением и радостной верой скажем «Христос воскресе». В этом факте воскресения Христова – торжество нашей веры, торжество правды, торжество добродетели, торжество жизни, торжество бессмертия. Воскресший Христос. Есть краеугольный камень веры нашей. «На здании бывше», — говорит апостол Павел, — «на основании апостол и пророк, сущу краеугольную самому Иисусу Христу». Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20. Если Христос воскрес, то Он не такой смертный, как мы. Мы можем верить в Его божественность и в божественное происхождение веры нашей. Если же Он не воскрес, то Он, конечно, только человек, а не воплощение божества. Если Он не воскрес, то мы вправе подвергнуть сильнейшему сомнению все Его чудеса, все то, что Он говорил о самом себе, все то, что обещал людям. Если же Он воскрес, то это есть чудо из чудес, пред которым бледнеют все другие евангельские чудеса, к принятию которых не представится уже тогда никаких затруднений. Без воскресения Христова невозможно была бы и проповедь апостолов, основанная на вере в воскресшего Господа и распространившая эту веру по всему миру. Не все ли апостолы усомнились в том, что Христос есть Мессия, пока они не уверились в Его воскресении? Не все ли они, как предрек Спаситель, рассеялись, как овцы, неимущие пастыря? Даже по воскресении Господа, как трудно было уверить некоторых из них, что Он действительно воскрес. А без этой уверенности разве вышли бы они на всемирную проповедь? И разве обратился бы мир, погруженный во тьму язычества, к вере христианской без этой проповеди? И что бы они начали проповедовать? Как бы они сказали, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, когда сам Сын Божий оставался бы мертвым? Первое послание Иоанна, глава 5, стих 13. «Как бы они сказали, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, когда бы всякий знал, что Он был жив, а потом мертв» – послание к евреям, глава 13, стих 8. Таким образом, без воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской, потому что все, прежде веровавшие в Него, перестали бы верить потому что никто не принял бы на себя труда проповедовать веру в Него. Потому, наконец, что эта проповедь сама по себе не стоила бы доверия. Но теперь гроб Иисуса Христа стал святилищем, ибо в нем совершилось торжество веры христианской. Воскресение Христово есть торжество не только веры нашей, но и правды вообще. Если Христос не воскрес, то мы вынуждены признать нечто ужасное, невероятное. Именно что фарисеи, книжники и первосвященники иудейские были правы, сын же человеческий был неправ. Почему? Потому что, удостоверяя свое божественное достоинство, Христос указывал то, что он воскреснет в третий день. «Рот лукавый и прелюбодейный», — говорил он фарисеям, требовавшим знамения. «Ищет знамения». И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 39 и 40. Этими словами Господь вполне определенно указывает на свое воскресение, как на знамение своего божественного посланничества. И, следовательно, если он воскрес, то свидетельство его истинно, предсказание оправдалось, мы можем верить в него и в его учение. Если же он не воскрес, то значит в своем ответе фарисеям он сказал неправду, значит он сам заблуждался. И правы первосвященники, признававшие его простым человеком и распявшие его как обманщика за то, что, будучи человек, делал себя Богом. Евангелие от Анна, глава 10, стих 33. Стоит только отвергнуть воскресение, нужно будет отвергнуть и праведного святого Бога. Нельзя более верить в победу правды и добра, если Иисус Христос погиб позорную смертью. Погиб так же, как Иуда, как хулящий разбойник. Какая может быть речь о победе вообще над злом, над неправдою? когда Христос не воскрес. Если эта всесовершенная нравственная личность, без всякого пятна и порока, чистая, бесконечно великая и сильная, по своей бескорыстной любви, побеждена ненавистью, подавлена грешными и недостойными людьми, потерпела самую жалкую неудачу в своих идеальных стремлениях, если это чистейшее существо, находившееся в таком искреннем общении с владыкою мира, как сын со своим отцом и ему одному служившее осудили неправедным судом, замучили, опозорили, распяли и умертвили на кресте, и Бог не обнаружил никакого сострадания к нему, допустил бесславно погибнуть и не прославил его в торжестве воскресения, то значит нет правды на земле, нет ничего чистого и святого в этом грешном, грязном и пошлом нашем мире. Если победили Каиафа и Иуда, то уничтожен самый принцип правды. Тогда добро бессильно и никогда не сможет одолеть неправду. Тогда зло – законный царь жизни. Тогда на кресте совершилось нечто ужасное. Зло восторжествовало над воплощенным добром. Ложь над истинную, пошлость над величием, низость над чистотою. Самолюбие и ненависть – над любовью и бескорыстием. Кто же после всего этого может еще искренне верить в последнюю победу добра и правды? Но если Христос воскрес, то это значит, что правда и добро оказались могущественнее зла. Тогда Его воскресение есть твердое ручательство за возможность спасения каждой нравственной личности и за окончательную победу правды на земле. Тогда можно верить, что есть правосудный Бог, есть правда, есть добро. Более того, можно верить, что приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего, и тогда воздаст каждому по делам Его. Воскресение Христово есть, наконец, торжество бессмертия. Здесь жизнь восторжествовала над смертью, и мы вместе с апостолом можем сказать «Смерть, где твое жало?» «Ад! Где твоя победа?» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 55. Если Христос не воскрес, то мы могли бы утверждать, что закон смерти непобедим, и что смерть никогда никого в конечном итоге не выпустит из своих челюстей. У нас не было бы ни одного примера полной победы над смертью, ибо если мы и знаем случай воскресения например, Лазаря, сына наинской вдовы и другие, то эта победа была лишь временная, смерть только на время уступила свои жертвы, но потом снова поглотила их. Без воскресения Христова мысль о бессмертии, таким образом, оставалась бы всегда под большим сомнением. Но если один сын человеческий воскрес и не поглощен смертью, то значит бессмертие не мечта, не праздная фантазия. Значит, оно возможно в вечности, как действительный факт, и в этом мы имеем несомненное ручательство и нашего бессмертия, бессмертия всех сынов человеческих. Мы можем верить, что и мы воскреснем вслед за Христом, почему апостол Павел и утверждает «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как водами все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 20, 22 и 23. Отсюда должно сделать и дальнейший вывод, имеющий для нас громадное значение. Если существует бессмертие, то вся жизнь приобретает глубокий смысл как подготовительный период к будущей вечности. Если же бессмертия нет, то жизнь не что иное, как странное и непонятная бессмыслица, нелепость. Для чего, скажем словами апостола, и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 30 и 32. Понятной становится мрачная фантазия одного неверующего писателя, упершегося в этот роковой вопрос «Для чего?». «Я в гробу», — пишет он. «Черви гложут мое тело, а крот тихо роет свой тоннель над моей могилой. Странная, бессмысленная тишина. Стоило ли столько лет мыкаться по белу свету, для того, чтобы в конце концов попасть в это ужасное место?» Стоило ли испытывать то огромное количество нравственных и физических мук, которые пришлось переиспытать мне на протяжении моей жизни, чтобы в результате попасть в беспощадные руки смерти, этого единственного реального божества, которое злорадно опустило меня в беспросветную тьму могилы? Какую непонятную нам цель преследует природа в этом диком процессе разложения? Для чего я и многие другие смертные старались скоплять в своем мозгу на протяжении всей своей жизни этот запас сведений, это богатство знаний? Я изучил десять языков, я прошел высшую школу, я работал над многими вопросами человеческого знания, затратившей на все это массу нервной энергии. Теперь мой труп в гробу. Куда же делась и во что обратилась вся эта масса затраченного мною труда? Она пропала, безвозвратно погибла. Громадный червяк вполз в мою левую ноздрю и, с трудом пробираясь сквозь набухшую, разложившуюся слизистую ткань, достиг нервного вещества головного мозга. Достиг и начал все глубже и глубже внедряться в него, выедая постепенно и те божественные участки моего мозга, в которых хранились драгоценности, накопленного мною при жизни знания. Стоит ли рождаться на свет? Стоит ли жить? Стоит ли работать после всего этого? Конечно, не стоит, если нет воскресения, нет бессмертия. И для неверующих в будущую жизнь на все учительные вопросы для чего, зачем ответа нет. Только мрак, уныние, ужас. Но Христос воскрес. И для нас все становится ясно, прозрачно, понятно. В Его воскресении разрешаются все вопросы о целях и задачах жизни. Жизнь уже не дар напрасный, дар случайный, не пустая и глупая шутка, а великий дар Творца человеку, данный для того, чтобы он мог достигнуть вечного высшего блаженства. Наша деятельность, наше служение ближним. Не работа данаит, наполняющих бездонную бочку, не пустые труды без всякой надежды сделать человека действительно счастливым, а соучастие в работе Христовой, которая должна окончиться в царстве любви и славы Божией. Самые страдания, которыми полна жизнь, уже не смущают нас, ибо мы начинаем понимать, что эти страдания готовят нас и ближних наших к блаженной жизни с Богом что будущее не только заставит страдальцев забыть прошедшее, но и заставит их благословлять это прошедшее как путь к радости и счастью. Даже смерть не страшна, ибо для нас это только переход в другую жизнь, более светлую, более радостную, если, конечно, мы будем того достойны. Христос воскрес, и для нас открылись врата царства – наглухо закрытые для человека после его грехопадения. Христос воскрес и вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Послание к евреям, глава 9, стих 24. Нам остается только следовать за Ним. Христос воскрес и дал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Наше дело — пользоваться этими силами. Вот почему для нас так много глубокого, таинственного, радостного смысла в тропоре святой Пасхи, который никогда мы не перестанем повторять. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, исущим в гробах живот даровав.